Издательская группа Весь представляет Светлана Лятыцкая Ваш стиль в архетипах Таро. Вступление. Это аудиокнига результат моего личного эволюционного процесса в результате которого опыт духовного совершенствования стал воплощением живого знания об архетипах Таро. Вопреки досужему мнению, арканы Таро не являются только лишь инструментом гадания. В них заключен сакральный смысл обустройства мира, который каждый мастер, погружающийся достаточно глубоко в их познание смысла и суть, открывает свои, новые, доселе неизвестные стороны применения уже, казалось бы, привычной информации. Подсознание, подобно плодородной жирной почве, залегающей глубоко в нашем разуме, дает опору и питание идеям и мыслям. В этой глубине сокрыты первоначальные образы и темы, из которых, как из нитей, сотканы колыбели разума. Это Нити первых песен мам, суровых голосов дедушек, тепла шершавых ладошек бабушек и поддержки крепких рук отцов, молитв близких за наше здоровье и благополучие. Эти колыбели, пропитанные детскими снами, страхами, надеждами, удивлениями, верой и, конечно, любовью. Там запечатлены фантазии и сказки. Образы животных, волшебников, шаманов, странников, ангелов, которые стали нашими вечными героями и спутниками, воспитателями и друзьями, а иногда страшными тенями из прошлого. Эти образы хранятся очень глубоко, надежно спрятанные, словно добротное сукно в сундуках, диктуя нам вкусы, предпочтения, призвания. Главную роль в моем развитии как творческого человека сыграла бабушка. Она любила рассказывать истории, а я их слушать. Вместе с каждодневными делами доить корову, собирать яйца в гнездах кур, готовить еду, прибирать в доме, пока в русской печи доходят шанишки или блины с зеленым луком творился мой мир и характер. Теплый, как парное молоко, и упругий, как корочка пирога. Я любила вязать с бабушкой половики, собирать ягоды в саду, кормить животных. Образы рек и озер, душистых трав, высоких кедров, спелых ягод, россыпей камней на речке, чистейшей воды из колодца, рушников, старинных икон сохранились теперь уже только в моей памяти но они навсегда остались источником вдохновения, несгибаемой воли, мудрости и счастья познания жизни. Моя любовь к живописным картинкам зародилась еще тогда, когда мы с бабулей рассматривали ткани, из которых она шила сарафаны, кушаки, рубашки и фартуки, пили чай из разнотравья с мёдом, перебирали старинные фотографии... Делали цветные маниста, которые я представляла чередой волшебных семечек, что когда-то дадут свои всходы. И они проросли, раскрываясь красотой жизни. Могучая ее тайна состоит в творчестве, которое нужно научиться уважать внутри себя как главную божественную силу. Осознание этого помогло мне раскрыть в себе мага, активизировать верховную жрицу, и пойти по пути иерофанта, выполняя миссию духовного человека, оставаясь императрицей в сознании. Вне зависимости от нашего языка, национальности, воспитания, места жительства и ценностей, благодаря визуальной информации, которая выражает до 90% всего объема восприятия, у нас возникают сходные представления о том или ином архетипе потому что все они глубоко прописаны на подсознательном уровне, пропитаны эмоциональным эликсиром тысяч поколений, когда наши колыбели разума плелись из нитей психологических ощущений окружающего мира, а связь с природой была очень глубока. И все мы чувствуем эту связь, несмотря на техногенное развитие общества. Природа человека сродни биологической структуре Земли, И сам человек есть результат развития жизни планеты. Поэтому энергии, исходящие от каждого из нас, облаченные в гармоничный образ, вызывают доверие, уважение. И напротив, вступая в спор и вражду со своей истинной природой, мы демонстрируем визуальную картину дисгармонии, невежества, раздора и хаоса. С другой стороны, мы не живем в мире буквальности. Идиомы, ассоциации, подтекст встречаются нам сплошь и рядом. Способность улавливать неявную, скрытую информацию есть не у каждого, но ни один из нас не общается чересчур прямолинейно. Всегда есть место интуиции, считыванию поведенческих мотивов, мельчайших сигналов, исходящих от человека. Птицы, животные используют оперение, мех, запахи, рога и многое другое, чтобы заявить о своих намерениях, создать союз, обуздать противника. Все эти внешние атрибуты не несут прямой угрозы и редко применяются прямо по назначению. И только лишь человек может считать красивой шкуру убитого леопарда, а не самого зверя с его величием, грацией и глубиной взгляда. Подтекст человека, выражающего подобное мнение, будет восприниматься нами как агрессия, амбициозность и эгоистичность. Столкнувшись с дикой кошкой безоружными, такие люди проявляют, как правило, трусость и малодушие. Природа мудра, и мы можем поучиться у нее применению подтекста в игре под названием «Жизнь». Интересное применение скрытого смысла, который несут образы, я однажды нашла у дизайнера Джей Петерман. Одежда представлена на сайте по большей части отрисованной, а не на фотографиях, как это принято в современном интернет-пространстве. Названия вещей автора коллекции передают идеи, которые пробуждают в нас образы и настроения. Например, платье, меняющее душу. платье хранительницы секретов. Пуловер восточная философия. Платье лунного света. Кафтан — масала. Какой реакции ожидает автор? Какова задумка, например, платья, меняющего душу? С виду обычное платье коричневого цвета с принтом, отдаленно напоминающим цветущую сакуру. И нам становится интересно, как мы изменимся, надев такую вещь. Как душа... Может быть, связана с фасоном, рисунком или фактурой материала, либо историей создания этого платья. А что значит Сакура? Не она ли придает ему такую таинственность? И почему выбран коричневый цвет? Ответы у каждого будут свои. Но мастеру удалось главное — пробудить интерес, зажечь огонек любопытства, создать что-то уникальное. Мне понравился кафтан «Восточная философия». Своей яркостью он напомнил мне обряд Диалама, повязывание цветных лент на деревья как выражение уважения к духам природы. Ленты на деревьях вешали также и для того, чтобы обратиться с просьбой, молитвой к Эжину, то есть духам стихий, почитаемых явлений природы, хозяева местности. У дерева есть Эжин, он есть и у леса, где растет дерево. Вероятно, моя любовь к шарфам, платкам и палантинам корнями уходит в восточный род по линии матери, где ходаки — разноцветный шелковый шарф — преподносили в дар в знак уважения и особого расположения. Пять цветов ходаков — желтый, белый, красный, синий и зеленый — символизируют все пять стихий — земля, вода, огонь, ветер и дерево. «Самую глубокую тайну моего подсознания хранит первый архетип — маг, под влиянием которого я родилась. Он оказал такое воздействие, что мои детские воспоминания с особой любовью и тщательностью хранят образ того, как разноцветные ленты Диалама развиваются на ветках дерева, что стоит на высокой горе — освещенные ярким забайкальским солнцем. Маг всегда тянется к магии и организовывает связь материального мира с божественным, чувственен в тактильных восприятиях, обожает струящиеся ткани и ленты. Отсюда моя любовь к восточным орнаментам, природным материалам и мистичность восприятия жизни. Мистерия Таро для раскрытия индивидуального стиля Таро энергетически так сильны и многогранны, что раскрытие их потенциала дает понимание сути самой жизни, ибо в них зашифрованы законы созидательных и разрушительных сил, которые при взаимодействии порождают кристаллы мудрости. Это подобно тому, как в недрах Земли миллионы лет формируются минералы, а потом находят практическое применение в быту и производстве, науке и религии, приоткрывая нам свою непостижимую тайну, даря эстетическое наслаждение. Минералы обладают ценной для человека энергией, и, высвобождая ее при взаимодействии с ним, раскрывают свой потенциал, что формировался миллионы лет, образуя разнообразие цвета, структуры и сияния. олицетворение Таро и его эгрегора Папесса. это самый таинственный и многоплановый архетип ее называют верховной жрицей она несет в себе энергию системы таро ее покрывала сотканность из звезд руки Это крылья вдохновения, способные вознести к границам миров. Ноги — это дороги судьбы, разветвляющиеся на миллионы тропинок. Глаза — это свет живых душ, объединенных стремлением к чуду. Слово — это выбор каждого существа в потоке осознанности. Мистерию Таро применяли в своих практиках многие психологи, социологи, учителя математики, в том числе Пифагор, Карл Густав Юнг и многие другие. Каждый из них вкладывал свой смысл в использование знаний Таро, формировал собственную систему и опыт. Для меня архетипы Таро позволили в новом качестве раскрыть индивидуальность человека. Речь идет не только о понимании его характера, личности, сознания, а как представление о том, как может быть организован вокруг каждого из нас материальный мир, чтобы открыть новый взгляд на себя и жизнь. Архетипы учат распознавать его личный код взаимодействия с пространством, каждый раз облачаясь в те одежды, которые служат его целям и идеалам, гармонично взаимодействие с его энергетической структурой. Она есть у каждого человека, которая выстраивается по-своему в зависимости от даты его рождения и поддерживается энергиями Таро, проявляющимися в цвете, форме и фактуре материального мира. Архетипы Таро содержат в своей сути нумерологический смысл индивидуальности каждого человека, заложенный в дате его рождения. Таким образом, принимая и понимая это знание, можно найти такой образ, который будет максимально гармонично сочетаться с энергетической структурой человека, а значит, транслировать в мир уверенность, созидание, любовь, радость. Мы предъявляем огромное количество требований к одежде, обуви, аксессуарам, но, как правило, все они сводятся к одному — мы должны чувствовать себя уверенно и комфортно в том, во что одеты. Эта аудиокнига поможет вам лучше определять личный стиль по психологическим характеристикам индивидуальной карты рождения согласно системе Таро. Каждый архетип здесь описан в соответствии с моим личным восприятием энергий, Опытом работы с Таро, который насчитывает более 30 лет, в состоянии осознанного творческого потока в процессе написания книги. Архетипы Таро по дате рождения ⁇ это энергии, которые даны человеку как базовые задачи для проработки, и их в то же время как поддержка и опора, особые дары и путеводитель по жизни. Перед тем, как говорить о соответствующих цветах, формах и фактурах, я привожу описание самого архетипа, чтобы понять его энергию, влияние, масштаб воздействия, общий эмоциональный фон и частные аспекты. Это поможет вам войти в энергию архетипа, почувствовать его, создать необходимый настрой и погрузиться в мистическое состояние жизни. В то же время информация структурирована конкретно и логично, проста для восприятия, чтобы каждый слушатель мог изучить материал и применить его в реальной жизни. Это прикладное знание, которое откроет перед вами новые горизонты осознания себя как энергетического создания, связанного со всей Вселенной, поможет прочувствовать свою индивидуальность и особое настроение божественности всего сущего. В аудиокниге вы также найдете две авторские практики «Трансформационная шкатулка» и «Волшебная палочка», которые помогут вам в решении различного рода проблем и изменении своего восприятия прошлого. Практики просты, но при регулярном использовании помогают добиться поистине чудесных результатов. Расчет архетипов по дате рождения. Чтобы понять, какой именно архетип вам соответствует, необходимо рассчитать его нумерологическое значение. Рассмотрим это на примере. Для этого возьмем дату рождения человека в формате день, месяц, год. Например, 14.02.2001. Число рождения соответствует периоду жизни до 25 лет. Месяц рождения — периоду от 25 до 50 лет. Год рождения — периоду жизни человека от 50 лет и старше. В нашем примере, напомню, 1402 числу 14 соответствует архетип «умеренность». Месяцу 2 — архетип «папесса». Для определения архетипа Таро, соответствующего году рождения, Необходимо сложить все цифры года. В нашем примере получится следующее. 2 плюс 0 плюс 0 плюс 1 равно 3. Императрица. В системе Таро всего 22 старших аркана. Поэтому если дата рождения или сумма чисел года превышает 22, необходимо вычесть из нее 22. Например, дата рождения человека 28.05.1979. Значит, аркан, соответствующий его дате, это 28 минус 2 равно 6, влюбленные. А год, соответственно, так. 1 плюс 9 плюс 7 плюс 9 равно 26 минус 22 равно 4, император. Таблица архетипов Таро. 1. Маг. 2. Папесса или Верховная Жрица. 3. Императрица. 4. Император. 5. Иерафант или Папа. 6. Влюбленные. Выбор. 7. Колесница. 8. Справедливость, правосудие. Девять. Отшельник. Десять. Колесо фортуны. Одиннадцать. Сила. Двенадцать. Повешенный. Тринадцать. Смерть или трансформация. Четырнадцать. Умеренность, равновесие. Пятнадцать. Дьявол. Шестнадцать. Башня, 17 — звезда, 18 — луна, 19 — солнце, 20 — возрождение или пробуждение, 21 — мир. Цифрам 22 и 0 соответствует шут или дурак. Каждому периоду жизни человека соответствуют различные энергии. Образ, который предпочитает девушка в 20 лет, может не соответствовать ей в 35, 40 или 50 и даже выглядеть нелепо. Привычки, особенности воспитания, вкуса человека накладывают на наш выбор определенные условия. Предпочтение цвета и ткани, особенности кроя, аксессуары. Предложенные в этой книге «Описание стилей по архетипам Таро» помогут вам сориентироваться, на какой стадии раскрытия своего энергетического потенциала вы находитесь, подчеркнуть индивидуальность, создать образ, дополняющий и усиливающий ваши достоинства, скрыть недостатки и, таким образом, создать гармоничную среду для каждодневного развития. Создать свой стиль вовсе не сложно. Для этого вам не потребуется идти к дорогостоящему стилисту или профессиональному ассистенту по помощи в покупке одежды. Достаточно рассчитать свою нумерологическую карту по архетипам Таро, изучить особенности собственных энергий и организовать гардероб. Необходимо помнить, что переход на новую энергию происходит не сразу. Это может занять несколько лет. Кроме того... Сохраняя элементы своих прежних архетипов, гармонично сочетая их с новыми, соответствующими вашему возрасту, можно сформировать поистине уникальный стиль. Во время перехода вы еще можете придерживаться прежних предпочтений, но уже начнете включать в образ новые элементы стиля, который соответствует вашему текущему периоду жизни. Например, в 25-30 лет, как в нашем первом примере, человек все еще может держаться стиля умеренности, но уже разнообразить его нотками папессы. Чтобы понять, как работает эта система в жизни, обратите внимание на стиль известных модниц, а в их распоряжении услуги множества профессиональных стилистов — Как правило, они обладают особым чутьем и, даже не зная того, как работают энергии, как развивается человек, чувствуют его особую ауру, внутренний мир, поэтому создают прекрасные гармоничные образы для своих знаменитых клиентов. Для примера рассмотрим, как менялся с возрастом стиль актрисы Голливуда Деми Мур. Она родилась 11.11.1962 Ее архетипы — это 11 — сила, еще раз 11 — сила и 18 — луна. В зрелом возрасте она стала часто отдавать предпочтение черному цвету, что отражает влияние на ее стиль архетипа луна. Таинственность, зыбкость, глубина, неожиданность, концентрация, влечение, сексуальность, интуиция, женское начало — Мечта, которая воплощается в реальность, — новизна. Эти энергии характеризуют лунное начало стиля актрисы, ее раскрытие женского потенциала в браке с молодым мужчиной. В юные годы и период ранней зрелости Деми Мур носила более яркие платья, использовала блестящие элементы, у нее было много брючных костюмов в мужском стиле. Все эти предпочтения символизируют активность — Уверенность в себе, выдержку, волю, борьбу, упорство, агрессивность. Но у Деми Мур архетип сила представлен дважды. Это значит, что существует энергетическая ловушка для человека. Он будет чувствовать тягу, делать прямо противоположное тому, что следовало бы. И мы видим, что Деми Мур... Часто ошибалась в выборе одежды, особенно во втором периоде своей жизни, в 25-50 лет, когда энергия силы усилила деструктивное влияние. Она носила слишком броские или невыразительные наряды с элементами белья, что считается безвкусицей, если только не составляет часть сюжетной линии в каком-то театрализованном представлении. Тяжелые ботинки, мужские костюмы. Сила в прямом положении всегда дает победу духа над материей, элегантную сексуальность, в перевернутом — агрессию и утяжеление. Образ Деми Мур в 25-50 лет говорит о перевернутой силе, много черного, стиль милитари, мужской крой, что не соответствует аркану «сила». А вот после рубежа 50 лет — Многие стилисты стали отмечать гармоничность ее образов с использованием черного цвета, поскольку это соответствует архетипу Луна, в который перешла актриса. Если же архетип повторяется в дне, месяце и годе рождения, то такой ловушки не возникает. Просто человек развивается преимущественно в одном архетипе. Ему свойственны задачи, которые решаются только определенным образом. В этом случае. Стоит обратить внимание на важные события, происходящие в жизни человека, и разбавить гардероб, который мог наскучить в соответствии с энергиями этих событий. Об этом вы найдете информацию ниже. Расчет архетипа Таро по дате рождения даст вам не только понимание своего стиля, но и описание энергий, в которых развивается ваша личность. Эти знания можно использовать для развития, организации внутреннего мира и обретения ясности желаний. Все есть энергия, и то, как вы одеты, влияет на ваше настроение, психологическое восприятие себя и мира, а значит, несет заряд вовне, влияя на взаимоотношения. «Встречают по одежке, провожают по уму», так гласит старинная пословица. Одеваясь гармонично, в соответствии со своей природой, со знанием и пониманием процессов, происходящих в нашем внутреннем пространстве, перед нами открывается поистине безграничное поле для творчества. Уверена, вы сможете поднять свое настроение, сформировать новые связи, взглянуть на себя с нового ракурса. Будьте творческими, почувствуйте свою внутреннюю природу, а потоки в руслах соответствующих архетипов Таро поведут вас навстречу счастливому новому дню. Любому предмету, используемому в повседневной жизни, в том числе одежде, обуви и аксессуарам, о которых и пойдет речь в дальнейшем, соответствуют определенные цвет, форма, фактура и сюжет, поэтому... Каждый из архетипов и рекомендации по их стилю будут описаны в соответствии с этими четырьмя характеристиками. Эту информацию можно использовать не только для выбора стиля одежды, но и для создания жизненного или рабочего пространства. Приведенные примеры послужат вам основой как для обретения собственного стиля — так и помогут в обустройстве интерьера, экстерьера и даже творческих проектов. Случается так, что архетип или энергии, которые вы рассчитали по дате рождения и хотите активировать, не соответствуют вашему вкусу. Не спешите откладывать книгу в сторону. Выход есть всегда, ведь изменение всего того, что столь тесно связано с нами — одежда, аксессуаров, белья — наиболее чувствительно. И вот цвет или фактура, неприемлемая нами в гардеробе, вполне может стать любимой в домашнем обиходе. Например, мне не нравится ворсистая одежда, но при этом подушки и пледы с мягкой пушистой поверхностью успокаивают меня, вызывают чувство тактильного удовольствия. Попробуйте добавить соответствующих изображений на рабочий стол вашего монитора, Измените интерьер так, чтобы цвета и фактуры больше соответствовали тем задачам, которые вы ставите перед собой. Я — маг и папесса, и я обожаю серый цвет, шарфы и драпировки, полутона, например, оливковый или серо-лавандовый цвет. Но когда я писала эту книгу, поняла, что мне необходимы энергии императора, чтобы структурировать информацию. Поэтому моими помощниками стали синие горы на рабочем столе монитора, а из своей комнаты я убрала мягкие игрушки, добавила жесткости в обувь. Вам необходимо научиться сочетать цвет, принт, форму и фактуру, так как они взаимосвязаны, а в книге разделены только для удобства восприятия. Как это сделать творчески, показано в практике распознавания своего образа, приведённой в конце книги. А можно ли соединять стили в архетипах Таро? Да. Например, перед вами стоит задача устроиться на работу. По своему рождению вы проходите этап мага, но задача, которая стоит перед вами на этот момент, относится к стихии императора. Наденьте многослойную юбку и строгий пиджак, как, например, это сделал Ральф Лорен. Цвет юбки может быть любым из тех, что подходит магу — серым, фиолетовым, дымчато-бирюзовым или черным, как в оригинале. А пиджак соответствовать императору — строгий белый, черный, синий. Черный и белый цвет присутствуют практически во всех архетипах как базовые, поэтому остается только выбрать фасон и фактуру ткани, чтобы они отвечали вашей задумке, если хотите остановиться именно на них. Последовательно, слушая описание архетипов, вы окунетесь в увлекательнейшее путешествие, которое раскроет перед вами тайны эволюции мира. Применяя на практике изложенные знания, Обретя связь со своей первозданной энергией, вы сможете увидеть себя с новых ракурсов, раскрыть способности, таланты, выстроить гармоничную среду для роста, раскрыться в творчестве, повысить уровень благосостояния. Стилевые характеристики архетипа Таро. 1. Маг Маг — это первый старший аркан в системе Таро. Слог МА — это звук начала мира, то есть материя, мама, масса, магия. И если вам посчастливилось родиться, как и мне, под влиянием этого аркана, будьте уверены, любые начинания вам по плечу. Маг несет в себе энергию начала, новизны. Замыслы идеи обладает знаниями, интеллектом, стремится к познанию мира. У него есть две стороны ⁇ темная и светлая. Темная сторона создает глубину, неизвестность, интригу. Светлая ⁇ ожидание чуда, вдохновение, восхищение, загадочность. Вместе... Они воплощают то, что мы с детства воспринимаем как волшебство, что возникает из ниоткуда, исчезает его никуда, что влечет нас своей тайной. Маг никого не оставит равнодушным, потому что его энергия вовлекает, удивляет, провоцирует, заводит. Тема магии и волшебства записана в наших генах как любовь к жизни, что впитано с молоком матери принята на клеточном уровне с первыми колыбельными сказками. «Маг» раскрывается в человеке тягой ко всему необычному, непознанному, необъяснимому. Ему соответствует буква каббалы «Алев» — парадокс, божественный отпечаток на человеческом существе. «Маг» — это проявление намерения — то есть не только идеи, но и ее реализации. Ему свойственна энергия Солнца, единица, то есть мужская энергия. Это творчество, знания свыше, которые не спосылаются тихо и неожиданно, сила Вселенной, воплощенная в воле человека. Маг пропускает энергию через себя и заземляет, то есть воплощает в материальном то, что должно существовать. Он живет согласно своему внутреннему «я», осознание которого приводит к пониманию усиленному разумом, который, в свою очередь, способен логически объяснить все процессы и явления. То есть маг — это не алхимик, не колдун и не джин, способный щелчком пальцев изменить реальность. Это человек, использующий силу, божественную энергию, знание и волю, чтобы воплотить в жизнь то, что требуется. Маг меняет мир силой своего воображения. Он способен объединить душу, дух и тело, чтобы быть гармоничным и достигать поставленных целей. Готовность к действию делает мага очень динамичным, поэтому его костюм должен быть удобным, свободным, не сковывать движений, универсальным, не бросающимся в глаза, но остающимся в памяти людей как что-то необычное, но гармоничное и земное. Маг умеет обуздывать свои эмоции, ибо Вселенная не станет вверять силу начинания, идущему на поводу сиюминутных интересов и влияний. Семя, заложенное в землю, проект, старт, любое дело должно быть осознанным. Мудрость, свойственная этому аркану, раскрывается постепенно, часто вплетаясь в ход развития следующего периода жизни или, напротив, проявляясь после прохождения и усвоения уроков. Именно поэтому маг часто встает на путь осознанности, психологического и духовного совершенствования. Цвет. В мире магии и колдовства действия часто производят ночью, при свете луны, свечей, тусклых ламп, в тайных комнатах. Поэтому оттенки этого аркана будут преимущественно темными и насыщенными, а в волшебном мире — светлыми, нежными и легкими. То есть у мага действительно широкая палитра цветов, однако любые цвета будут комбинированными, сложными, природными, часто градиентными и никакой люминесцентности неона, искусственности. В природе мы не найдем чистых цветов, которыми наполнены тюбики художника. Они всегда смешанные, светящиеся изнутри, раскрывающиеся в зависимости от освещения и композита. Если хотите погрузиться в мир цвета, изучите картины импрессионистов. В них отражена тайна цветового восприятия жизни. Маг очарован жизнью, он знает ее темные стороны, но от этого не перестает любить ее и восхищаться ею. Он заворожен пением птиц, тишиной мшистых зарослей, раскатами грома, журчанием ручья, в той же степени, как и разрушительной силой вулкана, оползнем в горах или всепоглощающей силой болот. Маг соединяет в себе все эти стихии, возводя саму жизнь на пьедестал бесконечной любви. Для мага характерны тона, приглушенные серым, скрытые дымкой, флером, спрятанные под вуалью тумана. Также он использует сложные оттенки, составленные из двух тонов — красно-коричневые, голубые сине зеленые фиолетово-синие и так далее. В образе важны сочетания цветов, грани, перехода от одного оттенка к другому, переливы, наличие нюансов в оттенках разных частей комплекта, например, серо-розовые, сочетающиеся с металлическим серебряным, а также вещи, создающие эффект кажущихся деталей, скажем, полутона в складках юбки, пояс хамелеон и так далее. Используйте холодные и насыщенные оттенки. Оливково-болотный, фиолетовый, синий, изумрудно-зеленый, винный, гранатовый, горький шоколад, чтобы подчеркнуть величие, интеллект, осознанность. Мак может использовать резкий контраст, черно-белые или красно-синие сочетания, но противоположности соединены в нем так, что за этим чувствуется игра, а не противоречие и спор, будто все происходит понарошку — Для создания такого эффекта выбирайте контрастные тона, более мягкие, например, не черный и белый, а темный и серый, коричневый и молочный или бежевый. Используйте более мягкие линии, к примеру, не клетку или горох, а волнообразные черные линии, разграничивающие контрастные оттенки. Белый цвет хорош как свечение, блеск, мерцание особенно с оттенками серого, голубого, сиреневого, розового. Форма. Маг всегда связан со Вселенной, с божественным началом, а значит, с бесконечностью. Струящиеся А-силуэты будут гармонично отражать суть начальных форм, Такие юбки и платья создадут эффект свободы, легкого шага, динамичности. Выбирайте и другие виды расклешенных юбок, солнце, полусолнце, плесе и другие. Магия всегда несет в себе элемент тайны, недосказанности, закрытых форм. Но чтобы что-то спрятать или наоборот, явить из ниоткуда, нужны свободные материалы и просторные формы. Вспомните мантию волшебника, похожую на плащ с капюшоном. Поэтому обязательно в формах кроя должна присутствовать свобода. Летящие рукава, широкие юбки, просторные туники и блузки, длинные юбки и платья, кюлоты и юбки-брюки. Мак будет хорошо выглядеть в многослойной одежде — оверсайзе, в фасонах асимметричного кроя, в которой элементы могут быть переплетены между собой, например, шнуровки, драпировки, ремни, сложные манжеты и воротники и так далее. Поскольку мак динамичен, необходимо продумать возможность перемен в образе, например, изменение формы шарфа, разрез на юбке, может быть, сбоку и или спереди, Кардиган из тонкого трикотажа может быть заправлен или надет поверх юбки. Шнуровка или декоративные ремни могут быть связанными по-разному. Неровный край создает дополнительную иллюзию невидимости, неуловимости, зыбкости. Очень важной деталью в одежде мага является капюшон. Отдавайте предпочтение большим объемным капюшонам, которые могут переходить в шарфы, гармонично строиться по плечам и спине, могут быть выполнены из контрастного материала. Мак олицетворяет связь с высшими аспектами жизни, поэтому выстраивайте образ по вертикали. Пусть аксессуары дополнят ваш ансамбль. Серьги и подвесы в виде капель, семечек, струящихся деталей, палочек, веточек, а также длинные цепи. Это даст дополнительное ощущение тонкости, бестелесности, неуловимости, чего-то ускользающего, как мираж. Выбирайте украшения из натуральных камней и металлов. Маг любит золото, потому что это солнечный мужской архетип. Подбирайте украшения соответственно костюму, случаю и своему настроению. Прибавьте жизненных сил с помощью радужной яшмы, или укрепите волю и упорство в достижении целей, украсив свой образ красным авантюрином. Маг любит шляпы, кепки, шапки, шарфы, перчатки, платки. Все это помогает маскироваться, отвлекать внимание, создавать иллюзии, впечатлять и вместе с тем оставаться загадкой. Принты и рисунки. Градиент. Плавный переход от одного цвета к другому будет очень органично подчеркивать динамичность мага, особенно в легких струящихся тканях, и лучше не используйте его в плотных фактурах. Размытые узоры, не имеющие четких линий, придадут костюму нежности, легкости, особенно в светлых тонах. Более плотные ткани желательно использовать однотонные, либо с переливами, подобно бархату, либо с небольшими вкраплениями, например, винный цвет с мелкими крапинками черного, синий с едва заметными серыми принтами. Диковинные цветы, вьюны и извилистые линии, ветви станут основным акцентом в крупной части костюма, к примеру, на брюках или юбке. Разбавьте рисунок юбки однотонным велюровым или шерстяным жакетом, Легким шарфом в тон низа, дополнив образ массивными аксессуарами удлиненных форм. Изображение пентаклей, гербовых печатей, таинственных знаков также можно применять в принтах тканей. Главное — научиться комбинировать элементы одежды так, чтобы не утяжелять образ. Все-таки маг при всей многослойности образа должен выглядеть свободно, легко, динамично и свежо. Маг многолик и разнообразен, как и сама магия — готическая, деревенская, кельтская, скандинавская, шаманская, друидов. В зависимости от того, что вам ближе, выносите элементы в свой образ. Это может быть вышивка, Простые ткани и обилие маниста для деревенской волшебницы с букетом ромашек, россыпь фиалок в складках шелковых брюк и нежный шифон для романтичной феи, оливковые и бежевые оттенки в утонченных нарядах русалок и лесных друидов, темные глубокие тона тканей, дополненные жесткими аксессуарами магов готического толка, Стиль Боху может подать идеи в использовании многослойности, плетенных аксессуаров и кружев в вашем новом образе. Архетип мага бесконечен, пластичен и великолепен, как сама жизнь. Опьяненный ее величием и красотой, он сделал свой выбор в служении ей. Фактура Фактура материалов, олицетворяющих мага, Это бархатистые, плотные, либо, напротив, тонкие ткани, создающие ощущение таинственности и загадки. Например, велюр, бархат, шифон, шелк, фатин, органза, шерсть. Отдавайте предпочтение натуральным тканям, либо с небольшим добавлением синтетики, легко драпирующимся. Хлопок также может прекрасно подойти для костюма мага, Особенно в сезон весна-лето. Такие материалы, как кожа, нейлон, лен, плохо драпирующиеся ткани маг может использовать в аксессуарах сумки, ремни, а также украшения и обувь. Из разных видов кожи выбирайте замшу. Она более органичная и нежная, чем гладкая кожа. Тонкая замша может быть использована в жилетах, ремешках, сумках. Ткани с пайетками, люрексом, а также порча отлично подходят для мага. Они создают ощущение волшебства, праздника, торжественности. Мерцают и блестят и придают своему владельцу неповторимый шарм. Такие ткани для повседневной носки можно использовать в шарфах, жакетах, капюшонах, в отделке низа юбки или брюк, в верхнем неполном слое юбки деталях рукавов. Икона стиля. Мэрилин Монро, пожалуй, самый яркий пример развития в архетипе маг. Она родилась 1.06.1926, но ее жизненный путь прервался очень рано, и архетип влюбленных не успел достаточно развиться в ее стиле. И мы можем только предполагать, какой очаровательной старушкой, мудрой и сказочной, она могла бы стать в энергиях Луны. Известно, что Мэрилин создала себя сама как в профессиональном, так и в женском личностном плане. Также она прибегала к помощи пластических хирургов — Но именно маг, проявляющий энергии созидания новой материи, служит отличным проводником намерения человека творить себя самому. И результат был действительно прекрасен. Внешность актрисы завораживала, а ее способности совершенствовались. Мэрилин обладала невероятным обаянием, и это не только внешний лоск умение одеваться, Харизма Мэрилин заключалась в ее чувственности, уме, отношении к себе и людям. Ее маг проявлялся очень красиво в стиле одежды. Складки и драпировки, шифон и кружево, бархат, облегающая мягкость, блеск драгоценностей — все это пленит наш взгляд. Знаменитое фото с развивающейся юбкой-плессе плесе. Демонстрация того, каким магическим может быть образ, когда скрывается больше, чем показывается даже в таком курьезном варианте. Маг в ее облике был включен по максимуму. Образы ранней Мэрилин выстроены так, что при всей сексуальности и откровенности в них всегда оставалось место загадки и сдержанности, а во взгляде актрисы жила тайна. Второй период жизни принес ей переживание разделения, раздрай, сложности выбора. Времена изменились. На смену женственности пришла более открытая сексуальность. И ей, как модели и актрисе, приходилось играть роли соответствующие времени. При огромном количестве искушений... Когда ты кумир миллионов, когда тысячи тысяч твоих фотографий растиражированы по всему миру, когда мужчины вожделеют, а женщины тебе завидуют, сложно принадлежать самой себе. При этом задача архетипа влюбленных делать выбор между добром и злом, личным и социальным, правильным и неправильным. И только сердце может указать верный путь. Зорко — одно лишь сердце. «Самого главного глазами не увидишь» — это слова Антуана де Сент-Экзюпери, которые Мэрилин написала на подарке своему возлюбленному. Природа двойственности влюбленных задает сложные задачи, ценой решения которых может быть сама жизнь. Последние фотографии Мэрилин, сделанные за три недели до ее гибели, содержат складки времени. В них ощущается усталость — Даже несмотря на явный эротический план, слишком много открытости, откровенности, даже распущенности, маг такое не прощает. Он первый, кто берется вести нас, но и первый, кто устраняет. 2. Попесса Попесса второй старший аркан в системе Таро. Архетип Папессы воплощает знания и интуицию, переходящие в естество могущественных богинь и любовниц, история которых раскрывается в энергиях третьего архетипа — императрицы. Папессу также называют верховной жрицей, а значит, она девственна, связана с первозданной природой. Это канал Таро, поддерживающий и развивающий это знание на протяжении веков, а также первый проводник богини в мир как женского аспекта бога. Верховная жрица управляет информационными потоками, которых два. по первому спускается чистое знание, во-втором оно притворяется в жизнь. Два потока — это два начала, божественное и материальное активные и пассивные. Архетип попессы Пассивный, женский, полярный, двойственный, поточный, таинственный. Верховная жрица соотносится со второй буквой каббалы — бет. Управляет двойками таро, обладая тем самым могуществом соединения и разделения. Она символизирует организацию Вселенной и храма человеческой души. Папесса. Аркана, олицетворяющий тайные знания, сокровенные и скрытые от непосвященных, шепот души, ясновидение, яснослышание, озарение и осознанность, связь со своим внутренним миром. Папесса доверяет себе, видит и принимает реальность безусловно, никому ничего не доказывает, живет в реальном мире, лишена иллюзий. Она безэмоциональна, хорошая подруга и духовная мать. Может казаться немного холодной и отстраненной, но она объективна и адекватна. Трезво воспринимая мир посредством энергии Верховной Жрицы, вы научитесь видеть знаки, оставаться спокойными и уверенными, сохранять и приумножать свои энергии, всегда быть в ресурсе, правильно желать, и притворять свои желания в жизнь, а также станете независимыми и свободными. Папесса учит делать правильный выбор, который заключается не только в принятии чего-либо, но и в отказе. Мастерски, гася эмоциональный фон, она снимает пелену иллюзий и распахивает окна сознания в реальный мир, уча жить безусловно, безотлагательно, мирно, и в гармонии со всей Вселенной. Если в карте вашего рождения есть Папесса, станьте более восприимчивы к этому архетипу, прочувствуйте его в своем поле, и вскоре вы получите все, что Верховная Жрица дает только посвященным. А моим другом стала тишина. Сокрыта под вуаль Папессы, И что когда-то трогала сполна, теперь не вызывает интереса. На тишине, как на подушке мха, мое произрастает счастье. Ему теперь гордыня не нужна, ни хвостовство, ни власть. Оно растет волшебным стебельком и счастливо наедине с собой. Я расскажу но как-нибудь потом, о том, как это просто — быть душой. Цвет В палитре Папессы главный цвет — это голубой. Он олицетворяет все энергии этого архетипа. Голубой — цвет воды, моря, лунного света, аквамаринов и топазов, неба и звезд — нашей планеты, как он видится из космоса. Этот прохладный, легкий, отстраненный, тонкий, нежный, ласковый, интеллектуальный, интеллигентный, вдохновляющий, отрезвляющий цвет созерцания, медитации и духовного развития. По Пессе подходят все оттенки голубого — бирюзовый, белый, зеленоватые сиреневые, фиолетовые. Не надо переусердствовать со сложностью цвета. Попесса любит чистоту, поэтому в компании с голубым можно и нужно использовать белый. А вот серый цвет хорош при воплощении этого архетипа только в светлом, почти белом варианте, либо только как оттенок голубого. Подобно хмурому небу и темным водам, Попесса может одевать нас в оттенки серого, но только для того, чтобы пролиться холодным дождем, очищая сознание и тело. Папессе сопутствуют золотой и серебряной цвета. Они символизируют ценность знаний, сокрытых в глубине ее тайн. Используйте эти оттенки в декоративных отделках костюмов, в обуви, аксессуарах, вышивке. Холодные и чистые тона зеленого, как связь с природой, также подходят по пессе. В зеленом она становится более земной, мягче, явственнее, но и уязвимее, особенно в роли подруги, крестной, духовной наставницы. В зеленом проявляются ее земные качества: сострадание, чувствование, реализм, материалистичность черный цвет может придать папессе глубину и таинственность, поэтому в маленьком черном платье вы будете выглядеть обворожительно, но для сохранения гармонии наденьте голубое нижнее белье или украшение с натуральными голубыми камнями тогда прохлада не станет холодом, а глубина омутом темных вод Папесса любит баланс как ни один архетип колоды Разве что в умеренности и правосудии мы найдем похожие энергии. Но у Папессы это равновесие всегда внутреннее, отображающееся во внешнем мире подобно тому, как звезды плывут в потоке безмолвия, отражаясь на тихой поверхности океана. И уже неясно, то ли эти звезды в воде, то ли в небе, потому что все становится единым, разделяясь лишь ветром, вуалью самой Папессы. Форма. Крой одежды для верховной жрицы — это женственные линии, водопады, струящиеся воротники, валаны и многослойные симметричные юбки. Попесса любит симметрию и порядок, поэтому выбирает простые, но интересные формы. Украсьте платье или юбку бантом. Это в духе папессы. Юбки предпочитайте брюком — разве что брюки широкого силуэта, не спадающие с запахом или с дополнениями в виде накидок, создадут тот самый слой волшебного покрывала, которым укрывается женщина-жрица. Вообще любые широкие шарфы и палантины прекрасно дополнят образ папессы. Она будет великолепна в сарафане с валанами, платье с декольте в широкой юбке, обувь должна быть из мягких материалов легкая с минимумом деталей папесса пассивна поэтому избегает спортивного стиля и одежды из трикотажа однако ей чушь и деловой стиль Жукеты она носит из мягких уютных тканей которые не имеют жестких линий она любит реглан особенно в верхней одежде потому что он дает свободу смягчает и делает более легкой полумесяц Округлые удлиненные формы в виде колонн, маска, звезда, луна, ключи, крест, свиток, символ бесконечности, число 2, книга — все это может быть основой для украшений и аксессуаров. Папесса — мастер исполнять желания, поэтому любой предмет из ее реквизита может стать вашим оберегом, талисманом, проводником удачи. Носите шарфы, платки и палантины, косынки, пончо. Папесса их обожает. Лёгкие, плотные, однотонные и с принтами. Они всегда уместны, если хорошо задрапированы и подобраны в соответствии с основным костюмом. Они как символы покрывала папессы, под которое никто не проникнет. Это атрибут вашей защиты, границы, за которые никто не шагнет. Это способ дистанцироваться. Возможность спрятаться, прикрыть лицо, когда кто-то слишком пристально смотрит на вас или излишне назойлив, закрыть плечи, когда прохладно или хочется чувствовать себя защищённой, покрыть голову, когда вы на улице или в церкви, укутать себя или своего ребёнка, когда внезапно пошёл снег или дождь. Также Папесса любит украшать волосы повязками, заколками, ободками. Принты и рисунки Папесса покровительствует природе, поэтому любые рисунки с цветочными мотивами, растительными орнаментами, элементами живой и неживой природы, выдержанные в соответствующей цветовой палитре, будут уместны в ее облике. Птицы со их духом свободы особенно близки Папессе. Властелины неба и воды, они словно надежные слуги спускаются на ее плечи, чтобы энергии голубых глубин и высот объединились в могущественном познании вечности. Птицы — странники. Они могут послужить мотивами при создании образа папессы, принты и рисунки, вышивки и кружева с перьями, калибри, гнездами, попугаями, фламинго. Используйте изображения и формы, связанные с птицами в аксессуарах. Это могут быть броши птицы, юбка или блуза с принтом из перьев — Украшения и бижутерия в виде крыльев, перьев различных птиц. Папесса имеет иньскую, водную природу, а значит, рыбы, обитатели морских глубин, также близки ее энергиям. Папесса служит проводником знания об исполнении желаний. Ее послания зашифрованы в легендах, сказаниях, преданиях. Например, в сказке о рыбаке и рыбке Александра Сергеевича Пушкина или русской народной сказке по щучьему велению. Наденьте подвеску из серебра или золота в виде золотой рыбки. Выберите ремень, оформленный под рыбью чешую. Платье голубого цвета, покрытое воланами, словно волнами океана. Папесса — утонченный архетип, поэтому все принты тканей должны быть тонкими, легкими, Но четкими все здесь требует ясности и понимания. Фактура. Попесса любит мягкость. Поэтому выбирайте любые ткани, обладающие этим свойством. Кашемир, шерсть, шелк основные материалы, в которых попесса чувствует себя комфортно. Ей не нравятся буклированные, гобеленовые, ворсистые, сетчатые ткани, так как они затрудняют и утяжеляют ее скольжение. Отдавайте предпочтение легким и нежным фактурам. Шифон, тонкий хлопок и лен, шелк. Они дают ощущение потока, которые необходимы проводнику тайных знаний. Напомню, что Папесса пассивна. Ее образ жизни не столь динамичен, как у мага, Поэтому ткани должны скрывать вас, но при этом давать волю воображению. Это может быть сарафан из хлопка длиной чуть выше щиколоток, украшенный кружевными валанами, и плетеные сандалии в стиле боха, гладкие кожаные слепоны или балетки. В холодное время года носите шерстяные платья свободного кроя, Например, футляр, но с высоким и свободным воротом, плюс гладкие кашемировые колготки темнее на два тона, замшевые ботинки со складками и тупым носом и длинная цепочка с крестом из натуральных камней водной стихии. Вам подойдут шерстяные брюки свободного кроя, блузки с воротником жабо и валанами с широкими рукавами с манжетами, расшитые золотым или серебряным узором. Интуиция холодная и беспристрастна. Она передает знания как есть, без прикрасы условностей и вариантов, заблуждений и страданий. Поэтому не перегружайте себя деталями, обилием мелких вещей. Все должно быть лаконичным, но свободным, простым, но не откровенным. Папесса закрыта, скромна и спокойна поэтому все ее костюмы должны отличаться повышенной комфортностью, чтобы ничто не отвлекало от созерцания и изучения внутреннего пространства. Чтобы раскрыть в себе энергии папессы, используйте минералы. Проникнуть в суть вещей, усмирить эмоции, найти верное решение поможет аметист. Зеленый авантюрин — Усилит интуицию, позволит проникнуть в глубину тайн и мирно решить задачи. Хризопрас увеличит ресурсность организма, придаст сил, поспособствует сохранению гармонии. Топас помогает жрице углубиться внутрь себя, развить творческие способности, пробуждает вдохновение. Андалузит раскрывает поточность, может служить амулетом и оберегом. Икона стиля Сальма Хаек родилась 2.09.1966 И на ранних ее фотографиях, где она в возрасте до 20-25 лет, мы видим настоящую папессу. Много белого и оттенков голубого в нарядах, идеальные пропорции тела, длинные волосы, струящиеся ткани — и природное, даже дикое обаяние, граничащее при этом с беспредельной женственностью. Просто жрица, богиня, волшебница. Ее фотографии, где она в купальниках, не выглядят слишком сексуальными. Они манящие и красивы, вызывают эстетическое наслаждение и ощущение гармонии, акцент на таинственности и женственности, мотивы природной красоты — Полностью соответствует энергиям Папессы. С возрастом она использует все более темные оттенки одежды: бордовый, черный, зеленый, что уже соответствует архетипу отшельника. А вот сейчас у нее проявляется шут. Объятие шута — это ветер свободы. Сальма продолжает носить облегающие платья и много блестящих деталей, которые вообще-то не любит отшельник и не ценит шут. Поэтому в ее нарядах ощущается неловкость, словно ребенок уже вырос, а все еще одет в ползунки, которые ему малы. Одежда сальмы на этапе зрелости ⁇ это спокойные тона и плавные, свободные силуэты, винтажные украшения, легкая небрежность, а в ее стиле на данный момент улавливается нотка игры. Видна несогласованность в нарядах, даже некоторая глупость, словно она одета не по возрасту. Когда человек находится в диссонансе со своими энергиями, он проявляет себя по худшему сценарию. Шут коварен. Он требует детской непосредственности, но такой, которая выросла из почвы осознанности взрослого. На одном из своих интервью Сальма была одета в свободный легкий брючный костюм кораллового цвета. То, что нужно шуту, гармонизирует с отшельником и не противоречит Папессе. 3. Императрица Императрица — третий старший аркан в системе Таро и, пожалуй, самый женственный из всех. Его символ — Венера, хозяйка по воле Бога, воплощение цикличности времени и зодиакального круга, гармонии самой природы. Императрица окружена двенадцатью звездами. Она одета в солнечный свет и наделена крыльями. Она — властительница сотворенного мира. Ее проводником является орел как знак управления силой, огнем и бессмертием. Она держит символ единства мужского и женского начала — ангх, ключ жизни. В этом архетипе сознание властвует над силой. Это сочетание женственности и могущества, матриархальное начало всего живого. Любовь, рождение и творчество — Главные аспекты пути развития энергии императрицы. Она — носительница величайшей тайны мироздания, рождения жизни. Она — проводник природных сил и хранительница источника жизни. Это — встреча двух великих сил, мага и папессы, воплощенный творческий замысел и божественный разум. Объединение первичных противоположностей, порождающее новое — являющиеся самой силой рождения. Это познание Бога в себе, умение слышать его голос в своем творчестве, способность распознать ноты величия и необыкновенной красоты в процессе осуществления чего-то нового. Императрица полностью принимает в себя, свою внешность и черты характера, чувства и формы их проявления — поэтому у нее всегда есть четкое понимание границ собственного пространства и внутреннего мира. Так как ее энергии проявлены и осознаны ею, она всегда знает, чего хочет, а чего нет, что принадлежит ей по праву. Императрица обладает энергией развития, раскрытия потенциала, создания формы, упорядочения всего сущего, гармонизации, изобилия и плодородия. Она ощущает ритм жизни, требовательно и красиво. Ее функция также — воспитание, духовное и психологическое развитие. Архетип императрицы очень тесно связан с архетипом матери, многолик и многогранен, двойственен в силу природы женского начала, в котором темное и светлое неразделимы, а есть единое целое, создающее великое в качестве богини, любовницы, матери и хозяйки. Она — покровительница животных и растений. Императрица умеет создавать атмосферу уюта и тепла, изобретательно и сосредоточена на жизненных процессах. Поэтому в ее гардеробе всегда можно найти костюмы свободного кроя, спортивного или городского стиля, путешественника. Она очень деятельна. Так что, если у вас проявлен этот архетип, следует вести свои проекты, реализовывать идеи и тратить энергию на благие цели, чтобы не консервировать ее в себе. Императрица невероятно интуитивна. Она тонко чувствует импульсы, исходящие извне, и умеет их воплощать в новых проектах творчестве. Цвет. Основной цвет императрицы красный. Он символизирует огонь, страсть, начало жизни, цвет нижней чакры Муладхары, активность, движение, внимание, изобилие, смелость, отвагу, силу. Императрица всегда находится в развитии. Жизнь — ее стихия, поэтому она одинаково любит все цвета и порой использует яркие тона и самые смелые их сочетания. В ее палитре — Огненный красный может соединяться с праздничным желтым, органично дополняться прохладой зеленого, возвышаться в голубом. Императрица яркая, но мудрая, смелая, но разумная, сильная, но возвышенная, добрая, но справедливая, заботливая, но строгая. Эти разные качества, уравновешивающие столь различные энергии, находят свое отражение в цветовых сочетаниях. Это может быть игра контрастов. Так, например, стильный лавандовый шарф и блузка лимонного цвета или голубой костюм сделают императрицу более женственной, спокойной, вдохновляющей, легкой, а красный брючный костюм, оранжевых тонов юбка в пол, синие оттенки отразят другое ее свойство — величие. Форма. Императрица целостна и изобретательна, поэтому комбинезон, платье, трансформер, составной костюм с отстегивающимися деталями, например, рукавами и капюшоном, особенно любимы ею. Она мастер создавать практичные и интересные образы, вдохновленные динамизмом жизни. Ее костюмы творчески продуманы и оригинальны. Ее страсти вдохновения, формы живой природы. А это округлые силуэты, многослойность, например, юбка солнца или брюки-клёш. Императрица будет великолепна в комбинезоне с карманами и тонкими бретелями. В блузке с кроем рукава с чуть расширенными плечами, подчеркивающими её стан и осанку. В кофточке с мягкими складками и зауженными манжетами, расклёшенных юбках, декорированных валанами или приточными деталями. Императрица обожает рукоделие, поэтому она особенно любит вязанные и сшитые ею самой наряды, поскольку они несут в себе энергию творчества и индивидуальности, созданы по ее собственным эскизам. Императрица творит в потоке, поэтому ее работы, наполнены энергией творца, вдохновенны и окутаны тайной. Тайной настроений, воспоминаний, Мечтаний, связанных в единое полотно неповторимого жизненного узора В императрице уживаются спортсменка, путешественница и актриса Поэтому она не обойдет вниманием одежду в стиле спортивный шик Простая, но динамичная, практичная и стильная одежда такого кроя Демонстрирует молодую и активную натуру, модницу, умеющую чувствовать себя Она есть сама жизнь, а значит и все ее проявления, включая смерть. Мрачные и темные тона тоже необходимы императрице, чтобы проявить трансформационную способность жизни, создать контрасты, добавить глубины в свои образы. Принты и рисунки Императрица пребывает в радости и любви, поэтому яркие или, напротив, нежные принты, несущие энергию роста и развития, особенно любимы ею. Это могут быть цветы, деревья, ветви, листья, травы, злаки, а также животный мир, птицы, земноводные, рыбы. Императрица озарена солнцем поэтому из всей неживой природы предпочитает именно его. Наденьте футболку с принтом в виде солнышка или юбку с солнечными лучами, желтые украшения, и вы активизируете солнечную энергию. Принты в виде кругов, овалов, спиралей, а также округлых замкнутых форм вызывают в императрице чувство игривости, включают флирт. Золотая спираль, выполненная по правилам золотого сечения, обладает энергией изумительности, идеала, совершенства, что императрица очень ценит. Также ей нравятся национальные орнаменты, рисунки, элементы народного творчества. Императрица любит часы, так как она повелительница циклов, поэтому носите этот аксессуар на запястье. Изображение циферблатов, вращение планет, зодиакальный круг. Используйте эти мотивы в качестве принтов. Цикличность императрицы и власть над временем будет активирована и с помощью разного рода бус, колье, цепочек. А символ Венеры может служить ей надежным талисманом, с помощью которого открывается личный канал инь-энергий. Камень императрицы — агат такой же многоликий, как и она сама. Фактура. Императрица — это сама жизнь, а значит, главный критерий материалов ее одежды — это стопроцентная натуральность. Шерсть, кашемир, шелк, хлопок, лен, конопля, вискоза. Императрица одинаково великолепна в нарядах из любого натурального природного волокна. Она любит и мягкие, и жесткие ткани, так как может быть покладистой и упрямой, стремительной и расслабленной. Поэтому материалы, держащие формы, служат ей опорой, помогают почувствовать свой статус, основательность, строгость. Используйте широкий пояс из грубой кожи, чтобы подчеркнуть легкость платья из тончайшего хлопка или шелкового шифона. Или с помощью нежного кашемирового шарфа смягчите строгость делового костюма. Императрица любит буклированные ткани, пуховые фактуры и мех. Он придает ей ощущение статусности и уюта. Из верхней одежды императрица предпочитает пальто. Классический стиль всегда в моде. Он нравится императрице своей постоянной актуальностью и спокойствием, лаконичностью и изяществом, уместностью почти в любой ситуации. Однако истинная императрица всегда добавит акцент, будь то сумка в виде ракушки, рыбки или птицы, меховой воротник, брошь в виде цветка. Ищите свой тип императрицы, ибо этот архетип Индивидуален, как само творчество. Икона стиля. Джулиана Мур родилась 3 тысяча 1960 -го. Согласно своей карте рождения, она проходит эволюцию от императрицы к повешенному и башне многие отмечают ее безупречный стиль а режиссеры и продюсеры приглашают на главные роли без кастинга Таковы энергии императрицы в глазах джулианы всегда светится уверенность а ее умный и открытый взгляд вдохновляет в ранней юности и молодые годы джулиана предпочитала наряды которые подчеркивали ее дикую грацию ее фотографии в студийных вариантах блистательны А вот на любительских фото она выглядит в большей степени по-домашнему, что также свойственно императрице, ведь дом и семья — ее стихия, а хаос для нее — поле для творчества. Во втором периоде жизни Джулиана стала предпочитать зеленые оттенки, темно-синие однотонные наряды, которые гармонично сочетаются с ее рыжими волосами, веснушками и цветом глаз. И цвета, и фактуры говорят нам о приходе повешенного и башни. И именно эти оттенки поддерживают и мягко корректируют эмоциональные перепады актрисы. В настоящее время она выступает за естественное старение, не делает пластических операций и инъекций ботокса, занимается спортом, пилатесом, йогой, ведет здоровый образ жизни, Эти убеждения очень свойственны императрице, ведь она и есть сама жизнь, сама природа. 4. Император Император — четвертый архетип старших арканов в системе Таро, символ сбалансированности, торжества воли и разума, ментального величия. Это мужской архетип. Авторитет в самом широком смысле слова, в том числе по возрасту и статусности. Истинный отец, хозяин. Это тот, на кого мы возлагаем надежды и кому выражаем доверие. Император учит, систематизирует, структурирует, упорядочивает. Это поток разумной воли, воплощенной в решениях. Это энергия, придающая направление всему. Император. Хранитель власти, символ воплощения земных дел на трех уровнях — физическом, ментальном и астральном. Император правит, отказываясь от своего низшего «я». Это настоящий лидер. У него есть миссия, и он воплощает ее в жизнь с помощью воли, мощной и сильной, как скала. Это знак агрессивного мужского начала. Он ассоциируется с Марсом. Символом императора является орел, как знак свободы духа и воли, а также горы, реки, небо, как олицетворение движения и мощи жизни. Он всегда идет по своему пути, реализовывает свое предназначение и задачи души, но в условиях ограничений, которые создает физическое тело. Число 4 является основным законом творения четыре времени года, четыре периода в сутках, четыре стороны света, стихии, огонь, вода, земля и воздух. Соединение времени и пространства как совокупность необходимых условий существования — это закон и суть энергии императора. Ему соответствует четвертая буква каббалы «далит». Дверь, которая пропускает тех, кто должен и может войти, и закрытая для тех, кому входить не следует. Каждый из нас может понять свой путь и идти по нему, чтобы реализовать себя в той сфере жизни, которая наиболее соответствует душе, духу и божественному замыслу. Для этого нужно распахнуть ту самую дверь своего восприятия, раскрыть сердце и тогда вы непременно выйдете к своему пути. Тело, дух, душа и разум — четыре составляющих элемента человеческой природы. В соединении с четырьмя стихиями, сторонами света и временными циклами Император дает нам право, возможность и уверенность для реализации своих целей согласно предназначению Или, скорее, согласно той роли, которая уготована нам как наиболее эффективные, то есть с минимумом затрат и максимумом отдачи. Если вы находитесь в замешательстве по поводу того, чем заняться, то лучшего союзника, чем император, вам не найти. Именно он отвечает за восприятие внутреннего зова и уверенность в собственных возможностях. Четверка число стабильности надежности материи энергия императора помогает определиться стабилизироваться привнести ясность в любое дело архетип бесценен для тех кто боится принимать решения не умеет делать выбор не обладает энергией нужной для управления собственной жизнью когда все летит в тартарары обратитесь к архетипу император чтобы разобраться с жизнью внести ясность и обрести уверенность в себе. Эти качества просто необходимы для достижения успеха в любом деле. Нет ясности, и вы не видите цели, не можете оценить препятствия, не понимаете ситуацию. А если нет уверенности, сложно сделать шаги, предпринять какие-то действия, поскольку нерешительный человек все время смотрит по сторонам, ищет поддержки, участия, узнает мнение других. Как и любой архетип, Император несет в себе энергию и созидание, и разрушение. Он воин, защитник и вожак. Император властвует в небе, на земле, на море и в подземном царстве. Здесь мы видим, опять же, четыре направления — стихии и формы. То есть... В каком бы варианте вы не захотели реализовать себя, император поддержит вас, придаст сил, энергии, ясности и уверенности. Это то самое поле судьбы, в котором все способствует вашему росту, преображению, заработку, стабильности, решительности и реализации. В нем все ведет к вашей цели. Люди, ситуации, покровители, хранители, подсказки — авторитеты, ангелы и молитвы. Цвет Цвет императора — синий. Он обладает необходимой жесткостью, глубиной и духовностью шестой чакры Аджны, чтобы активизировать энергии архетипа. Синий отрезвляет, снижает тяги и зависимости, гасит эмоции — способствует сосредоточенности, более длительному вниманию. Если вы не любите этот цвет в одежде, как и я, то можете окружить себя синими предметами в интерьере, купить синие аксессуары, поставить в спальне светильник синего цвета, добавить синих тонов на рабочем столе своего монитора. Синий — корпоративный цвет компании «Газпром», Многие высокопоставленные люди, управляющие ее работой, и даже рядовые клерки, часто предпочитают этот цвет в базовом костюме. Император любит также желтый цвет, цвет чакры Манипуры, воли, солнца. Желтый, как и золотой, придает императору властности, величия и красоты. Голубой, как менее интенсивный синий, Это цвет самовыражения императора. Его можно использовать как более мягкий вариант синего. То есть император будет выражать себя более мягко, но удерживать власть. сине голубые наряды скажут окружающим об этом, а вы почувствуете себя сильными, но справедливыми. Кроме того, число императора — это сумма чисел двух папес. 2 плюс 2 равно 4 — а базовый цвет верховной жрицы — голубой. Император может активно использовать белый цвет. Он обладает способностью вселять надежду, создавать атмосферу праздника, счастья, чистоты намерений. Примерьте белый классический костюм, и вы сразу же почувствуете в себе психологические силы энергии повелителя. А вот красный — цвет крови, страсти и императрицы. Поэтому в красном император становится уязвимым, подвластным своим инстинктам, поддающимся влиянию женских чар. Для императора сигнал о жертве. Поэтому не надевайте красный костюм на переговоры, деловую встречу. Мир мужчин не примет вас за своего. А вот синий или белый наряд вызовет восхищение, даст ощущение границ, уважение. Именно поэтому мужчины редко выбирают красный, только в отделке, аксессуарах, и даже машину такого цвета считается женским вариантом. Император любит блеск металлов, поэтому будет уместным добавить в одежду металлизированные оттенки, в том числе в базовый костюм, чтобы подчеркнуть жесткость и воинственность, если необходимо. Если хотите активировать в себе императора, Избегайте нежных, пастельных, бежевых тонов. Он любит сочные и категоричные цвета. Синий, белый, желтый, коричневый, бордовый, черный. Зеленый делает император более простым, умеряет его ментальное поле, подчеркивая природное обаяние, жизненность. Фиолетовый, как некоторый смягченный вариант синего, Хорошо подходит для императора, равно как и бирюзовый цвет, микс синего и зеленого, но будьте осторожны. Этот архетип не приветствует любые неясности. Используйте такие акценты в галстуках, шарфах, шапках, аксессуарах. Форма. Император любит ясность, поэтому его одежда должна соответствовать статусу, сезону, полу, времени суток, целям и задачам. Формы симметричны, прямолинейны и основательны. Например, брюки классического кроя со стрелками, пиджаки и фраки, жакеты прямого кроя, прямые юбки-карандаши, узкие юбки, короткие, и длинные. Все эти вещи в духе императора. Свободная и спортивная одежда ему не подходит. Все должно быть строго по фигуре. Никаких потайных складок и многослойности, растянутости, оверсайза, излишнего облегания. Для него важны углы и линии, которые подчеркивают границы, четкость, создают ощущение дистанции. Носите ботинки с острым носом или ступыми тупыми геометрическими носами на угловатых каблуках, чтобы усилить эффект стойкости. Элементы с драпировкой, например, шарф — Выбирайте в полоску или клетку. Так император проявит себя через принт. Или украсть однотонный шарф геометрической брошью, либо выберите шарф, пончо или палантин с квадратными карманами. Принты и рисунки. Принты в виде клеток, прямых линий, геометрических фигур будут усиливать вашу энергию императора легко и свободно. Пожалуй, это самый простой способ подчеркнуть статусность, строгость, властность и структурность, надеть костюм в полоску, особенно синего цвета. Но будьте осторожны, не превратитесь в клоуна в ярких клетчатых штанах или ковбоя в клетчатой рубахе. Как и у всего, у архетипа император есть обратная сторона медали — шут. Описание этого архетипа вы найдете в самом конце рассмотрения старших арканов. Однако никакого противоречия здесь нет. Именно придворные шуты всегда отличались особым остроумием и мастерством и могли поставить на место даже самого жестокого правителя. Император любит геометрию, но в строгих контрастных сочетаниях. Например, черный и белый, синий и белый. Такие контрасты придают ясность, властность, готовность справиться с трудностями, ответственность, дисциплину. Серьезность и реалистичность. В наряде императора допустимы хищные анималистические принты. Леопард, тигр. Они активизируют энергии вожака, повелителя, а также силу и мощь. Фактура. Император ценит гладкие ткани, кожу и меха. Это может быть хлопок, лен или шерсть. А вот шелка и вискозу нет, так как это слишком женственные ткани. При этом кожаный пиджак, брюки или жилет сделают императора более брутальным, агрессивным, а вот кожаная обувь, ремень и сумка придадут ему статусности и строгость. Используйте гладкие, немного металлизированные ткани соответствующих тонов. В такой одежде император чувствует себя властелином, как и полагается. Из всех аксессуаров он предпочитает часы, а также украшения угловатых геометрических форм, ромбы, треугольники, кресты, квадраты, прямоугольники. Из головных уборов лучший корона или лавровый венок. В современной же жизни это может быть классическая шляпа с широкими или узкими полями. Используйте простые ободки и заколки в качестве украшения для волос. Они сделают акцент на вашей прическе, активизируют ментальное поле. Одежда с прямыми линиями стежки и кроя еще один вариант фактуры для императора. Выбирайте горизонтальную стежку, квадрат или ромб, чтобы подчеркнуть стабильность и материалистичность. У императора есть свои минералы-помощники. Гематит придаст ему уверенности и спокойствие, предостережет от необдуманных действий. Лазурит поможет принять верные решения, поспособствует коммуникациям. Икона стиля. Для того, чтобы увидеть энергию Императора, рассмотрим в качестве примера одной из самых ярких женщин нашей планеты, Анджелину Джоли. Ее карта рождения — Император, влюбленные и Шут, 04.06.1975. И ее ранние фото показывают нам мужское, строптивое и дерзкое проявление ее характера. Наряды выглядят по-мальчишески, много унисекса, девичьи же платья в горошек смотрятся на ней нелепо. Множество татуировок на теле тоже определяет императора. Так Анджелина проявляет женственную мужественность. Конечно, император — это прежде всего границы, а значит, должно быть много прямых линий. «Строгость силуэтов». На ранних фото Анджелины император не доминирует, хотя просматривается в формах воротников, строгих платьев, других очень простых вещах. Брючные костюмы ей, как императору, идут больше всего, но в юности она чаще одевалась в платья, которые подошли бы архетипу «сила». По фактам ее биографии известно, что она много работала над собой — Поэтому доминанта этого аркана вполне понятна. А вот в зрелом возрасте влюбленные распахнули ей свои объятия, и в ее гардеробе появилось место для зеленых оттенков, а женственность прически, макияжа и аксессуаров повела по пути раскрытия лучших качеств актрисы. Всем хорошо известно, что Анджелина, натура дерзкая и противоречивая, и наличие в ее карте рождения противоположных арканов, во многом обуславливает это. Прямота, дисциплина и мужественность, женственность и лояльность, свобода и сила воли гармонично сочетаются в ней, помогая достигать новых успехов. Возможно, используя она стиль императора в своих ранних образах, ее путь к славе был бы менее тернистым, а может, напротив, мы не увидели бы ее грандиозного раскрытия во влюбленных». Пять. Иерофант. Иерофант это мужской архетип, папа, верховный жрец, властелин тайн, могущественный духовник. Иерофант в переводе с греческого означает показывающий священные, то есть звание, которое в древности давали проводникам эзотерических знаний. Число 5 символизирует выход за пределы четырех элементов материального мира в поисках сокровенных знаний. Пятиконечная звезда, символ иерофанта, отражает зрелость и умение руководить тонкими процессами на уровне энергии. Также иерофант ведает запретами и заповедями, которые необходимо соблюдать для того, чтобы достичь духовной зрелости. Это поточный архетип, говорящий о чистых намерениях. Так же, как и Папесса, он управляет нисходящим и восходящим потоками. Символы жреца — лунный серп и солнце, ключ, крест. И Ерафант призывает нас к спокойствию. Он — мудрый учитель, который способен проявлять себя и в социуме, и в духовном мире. Основная энергия архетипа — обучение, но не только академическое, а также духовное и эзотерическое. Этот аркан призывает нас осознать, на каком этапе жизненного пути мы находимся, понять и принять Божью волю в отношении нас, учит действовать. На уровне папессы вход дается только избранным. У папы дверь открыта всегда и всем. Обучение мы проходим как через светлые события, так и через темные. Он призывает нас к самостоятельному выбору. Преподает уроки в любом случае, хотим мы этого или нет. Папа властен и обучает, не спрашивая нас об этом. Буква каббалы, соответствующая иерофанту хет, что означает дыхание. Это связь между телом и духом духовным и материальным, связь с Богом, с тонкими планами бытия. Еерафант несет моральный, нравственный аспект. Это совесть, закон чести. Он учит нас не нарушать свободу воли других людей в их выборе, использовать власть на пользу всем. Его урок звучит так. Надо быть прилежными, терпеливыми, и смиренными. Иерафант консервативен, он не любит приспосабливаться. Знание того, как надо, живет внутри него, и если вы родились под этим архетипом, значит, у вас есть внутренние рельсы, то есть четкое понимание своего движения, пути. И если вы сошли с этой дороги, научились приспосабливаться, называя это гибкостью, способностью жить в эпоху перемен или как-то еще, то, скорее всего, вас не покидает ощущение, что вы заблудились, сбились с пути, и вам срочно нужно вернуться обратно. Другой важный навык, которому обучает иерофант вовлеченность. Умение наблюдать — Видеть и подмечать мелкие, почти микроскопические особенности предметов и вещей, людей, природы открывает перед нами двери в мир микрокосмоса. Вовлеченность развивает чуткость, чувственность в отношении к миру, радость жизни, умение делать правильный выбор, что будет очень важно в следующем архетипе — влюбленные иерофант верит в ценности, которые проповедует и служит им, потому что они и есть его ощущение добра. Он — наблюдатель и искатель, проповедник истины и правды. Для того, чтобы нести свои ценности, требуется особая сила и смелость. иерофант видит в простом и материальном духовный смысл, понимает суть жизненных уроков. Он преобразует собственные страдания в знания, а потом транслирует их людям. Поэтому ему всегда нужна публика. О том, что хорошо и что плохо, у папы свои представления. Но на него можно положиться, потому что он всегда поступает по совести. Он способен дать бесценные советы. Это честный и умный, нравственный авторитет. Священное слово папы. Смысл, что говорит о том, что в любой сложной ситуации нужно проверять себя на предмет того, во что именно вы вкладываете свою энергию. Цвет. Главный цвет иерофанта фиолетовый. С ним связаны чакра Сахасрара и высшие аспекты, интеллект как способность разума развивать себя. И Ерофент знает, как должно быть, поэтому его костюмы всегда просты. Чтобы проявить энергию папы в своей жизни, придерживайтесь сочетаний светлого и темного, например, фиолетового цвета и оттенков желтого, золотого, а также черно-белой гаммы. Белый цвет олицетворяет духовность, брак — Так что, если в вашей карте рождения есть иерафанты, и вы хотите создать семью, чаще носите одежду белого цвета. Нежные оттенки лилового, голубого, бирюзового придадут вашим нарядам мягкости, нежности. А в энергиях папы вы примите сторону ученика, активизируете такие качества, как терпение, стойкость, спокойствие. Не случайно мальчикам и девочкам в школе рекомендуют носить рубашки именно этих оттенков. А вот для проявления силы проповедника, авторитета, ораторских способностей следует обращаться к вещам фиолетового, темно-синего, винного, зеленого цветов. Зеленые цветы его оттенки поддерживают папу в социуме. И если вы планируете выступление или встречу с единомышленниками, наденьте что-нибудь темно-зеленое. Благодаря этому вы усилите энергию общности, объединения, солидарности. Не используйте красные, розовые, оранжевые оттенки. Они делают ерафанта слишком откровенным, хаотичным. Чёрный цвет превращает папу в тёмного мага. Так что если стать звездой вечеринки на Хэллоуин не ваша цель... Лучше отдавать предпочтение светлым и нейтральным тонам, а темные — разбавлять светлыми. Форма. Люди архетипа «папа» любят лаконичные и понятные формы, поскольку энергия обучения лучше усваивается на простых примерах. Это могут быть юбки и платья классического кроя, спортивная одежда или оверсайз — свободные или облегающие брюки. Главное условие — никаких лишних складок, скрытых форм, оборок, валанов, многослойности, то есть ничего, что отвлекает внимание от главного или вызывает вопросы. И Ерофант любит свободные наряды, удлиняющие вертикальные формы, округлые вырезы горловины. Водолазка и юбка-карандаш или широкие брюки — любимый фасон папы. Брюки-бананы, юбки-гаде, платья-футляры или облегающих форм также активизируют энергии верховного жреца. Принты и рисунки. Папа не любит то, что отвлекает от главного, поэтому не используйте мелкие рисунки на ткани. Пусть это будет что-то одно, но крупное. Например, принт в виде звезды на футболке, крупные круги на юбке или платье, различная геометрия, но масштабные, Например, растительные мотивы, но тяжелые, крупные, будто заявляющие о себе. «Я тут, я есть» — мое слово весомо. В отличие от попессы верховный жрица обладает силой заставлять, Поэтому будет уместно все, что придает вашему образу настойчивости. Например, рисунком из животного мира может быть бык, а из растительного — бамбук. Конечно, не стоит надевать вечернее платье с принтом рогатого животного, но вот джинсовая или кожаная куртка с его изображением сразу наполнит вас энергией архетипа. Платья, юбки, сарафаны с принтами пальм или бамбука — Подчеркнут, что их владелец духовный и сильный человек. Не случайно изображение пальмовых листьев используют паломники, также их применяют в качестве оберегов. Бамбук для Иерафанта символ духовной истины. Его образ несет энергию духовного образования, познания себя и мира. Фактура Духовность папы дает ему право выглядеть просто. Поэтому энергию этого архетипа легко активизировать с помощью таких тканей, как лен, мешковина, грубый хлопок. Наденьте пальто прямого кроя из грубого хлопка светлых тонов, бежевого, коричневого, оливкового и вы перевоплотитесь во вдумчивого, постигающего саму суть жизни в законах мироздания иерофанта. Вообще, этот архетип любит законы и порядок, и для него нравственная, духовная и телесная чистота — одно из главных условий существования. Отсюда и выбор простых тонов и природных деревенских фактур в одежде. Также используйте в обуви, ремнях, куртках, кожу, но по большей части нубук и замшу. Кожа подчеркивает естественность, статусность, энергичность папы. Но не переусердствуйте, чтобы не превратиться в слишком брутального персонажа. Яркий пример таких пап — автогонщики, мастера тату, рок-музыканты, у которых черная кожа выступает основным материалом гардероба, Они знают, как создавать такой образ, поскольку находятся на своей волне и придерживаются собственных правил, морали и ценностей. Но часто подобная духовность достигается через измененные состояния сознания и граничит с агрессией. Однако не используйте лохматые и ворсистые ткани, изделия крупной вязки букле, которые наполняют ерафанта энергиями соблазна и стресса. Папа всегда чист, прямолинеен и прост. Оригинальность образа достигается в основном за счет необычных рисунков, но в фактурах его выбор ограничивается кожей, хлопком, льном и шерстью достаточно грубого вида. Энергия иерофанта играет роль связующего элемента между материальным и духовным, поэтому определенная легкость ему нужна. Ее может подчеркнуть шифоновый шарф или легкий пиджак, тонкие и изысканные украшения, похожие на ветер. Папа не любит металлы и скорее предпочтет кожаные и деревянные украшения, натуральные камни. Среди минералов его любимый аквамарин. Он приносит ему счастье и гармонию, способствует коммуникациям, мирному разрешению конфликтных ситуаций. Хиастолит и змеевик придают ему выдержку и спокойствие, очищают энергетическое поле. Кварц с рутилом, волосатик, поможет найти выход из затруднительных ситуаций. Икона стиля Кейт Уинслет родилась 5-10-1975 в энергиях аркана «Верховный жрец». Во второй части жизни она переходит к двойному жрецу, колесу фортуны. Жрец управляет энергиями знаний, воспитанности, зрелости. Возможно, поэтому роли актрисы очень сложны, эмоциональные, и поражают глубиной. Кейт — сторонник естественного старения, что поддерживается энергиями папы и продолжается в принятии жизни такой, какая она есть на уровне «Колеса фортуны». В юности ее наряды были эпатажными, достаточно яркими, сексуальными, и даже при некоторой нестандартности фигуры Кейт надевала облегающие платья сложного кроя, что вызывает диссонанс энергией папы. Ее так и хочется облегчить — Потому что и Ярофант имеет тяжелую энергетику, а детали и яркие краски демотивируют его. В последнее время актриса отдает предпочтение более простым формам, легкости, нарядам, которые подчеркивают ее яркую индивидуальность и достоинство. Фотографии Кейт в водолазках и джинсах самые удачные. В них энергии папы и колеса фортуны проявляются как уверенность в себе и готовность к переменам. Со временем наряды Кейт стали более спокойными, и даже дизайнерские платья для красной дорожки она выбирает более сдержанные. При ее природной красоте и обаянии она выглядит в меру открытой, но сильной и женственной. Шесть. Влюбленные. Шестой архетип старших арканов Таро наполняет нас энергией выбора между индивидуальной программой души и социальной программой внешнего ориентира, то есть быть как все. Второе значение этого аркана — божественная любовь. Именно здесь начинает проявляться эго как значимость окружающего мира и душа как стремление к самопознанию. Два пути, диаметрально противоположные, показывают нам, насколько важно услышать внутренний голос нашего мудрого советника, настоящего друга, который ведет нас по пути любви и счастья. Искушение всегда велико, и часто мы не понимаем себя. Это карта одиночества, потому что выбор делаем только мы сами, даже если выслушаем тысячи советов. И ответственность за этот выбор тоже всецело лежит на нас. Божественная любовь всегда с нами. Она дает нам возможность выбора пути справедливости, добра, истины. Это выбор между мудростью и чувственностью. И главный человек, с которым вам необходимо быть честным, это вы сами. Если вы доверяете себе своим идеалам, чувствам и знаниям, вы легко сможете сделать выбор. Если же вы привыкли ориентироваться на кого-то или что-то кроме себя, выбирать будет очень сложно. Влюбленные дают нам энергию свободы, воли, искушения, осознанности. Это духовная тройка, воплощенная в материальном мире. Архетип соответствует букве каббалы ВАВ. Это свобода и возможность быть честным с самим собой. Каждый день мы делаем выбор из двух и более вариантов, сознательно или нет, из нескольких нарядов, партнеров, занятий, маршрутов, по которым пойдем домой с работы, или блюд в ресторане. Все эти предложения и возможности выбора есть результат наших заказов, которые мы сделали раньше. Выбор между дорогой души и эго — Заключается в том, что первое зовет нас навстречу приключениям, новым событиям, доверию жизни, а это всегда риск. вторая же ограничивает, обуславливает жесткими рамками социума, правилами поведения, восприятием, реакциями и суждениями, страхами и переживаниями, влиянием чужих мнений, но влечет желанием наживы, положением в обществе, властью. Так мы становимся зависимыми от мнения окружающих, которое, по сути, является самым дешевым товаром на свете. Выгода второго пути всегда порождает зависимость. Первый же — это дорога свободы и своего предназначения. Выбор всегда интимен, словно нижнее белье. То, что подошло другим, не обязательно украсит ваши формы, и от этого... Выбрать становится еще более сложно, потому что необходимо учиться получать именно свой опыт, видеть отражение в зеркале, понимать себя и улавливать вибрации тела, духа и души, чтобы созидать в гармонии и любви. Отсюда и второе значение архетипа — божественная любовь, потому что выбор этого аркана и есть именно то, что принадлежит Богу, сама жизнь, искра — Энергия внутри нас, она до нас выше, и только от нас зависит, как мы разовьем ее в себе, какими дорогами пройдем, и ярче ли будет светить наш огонь внутри. Истоки этого архетипа, как олицетворение существования выбора, уходят в библейскую историю Адама и Евы, что вкусили яблоко с древа познания добра и зла. И это тоже был выбор. Сам же факт осознания наличия двух решений как такового ведет к разрыву разного рода зависимостей. Цвет. Архетип влюбленных выражает себя через все оттенки зеленого, будь то нежный салатный, оливковый или насыщенный изумрудный. Влюбленные связаны с четвертой чакрой, анахатой, она зеленого цвета а также с социумом и любовью во всех ее выражениях. Любовь ⁇ это чувство, отклик на первое прикосновение мира к человеку, она лежит в основе его общения с ним. При ограниченной работе сердечной чакры человек не способен испытывать любовь к людям, миру, а значит, создать настоящие, искренние, любящие отношения с партнером ему сложно. Зеленый цвет ассоциируется у нас с жизнью, энергией роста, молодостью, растительным миром. Используйте все оттенки зеленого, чтобы активизировать энергию влюбленных и расширить круг общения, создать поле, притягивающее в ваш мир партнера. Еще один цвет, который любит этот архетип — малиновый или фуксия. Яркий насыщенный, он возбуждает страсть, а переходя в розовые оттенки — манит нежностью. Яблоко, которое надкусило Ева, тоже было зеленого или розового-малинового цвета. Влюбленные не любят темных тонов, как и белый цвет. Выбирайте красный, оранжевый или желтый как дополнение к зеленому, чтобы активизировать движение, страсть, огонь. Избегайте синих, фиолетовых оттенков, потому что они вызывают у этого архетипа энергии сомнения форма формы поддерживающие архетип влюбленных всегда плавные округлые могут быть немного витиеватыми это просторные платья с рукавами фонариками деревенские сарафаны фартуки простые рубашки влюбленные стремятся к простоте потому что выбор всегда проще делать когда нет лишних отвлекающих факторов Влюбленные не любят брюки, поскольку это разделение энергии женщины. Носите чаще юбки и платья, сарафаны, длинные рубашки. Принты и рисунки. Все, что вызывает у нас умиление, нежность, любовь, можно использовать для настройки на этот архетип. Одним подойдут принты в виде котят и кошек, другим — птицы или собаки, а третьим — ближе растительные рисунки. Основное условие — это баланс, поэтому придерживайтесь относительно средних размеров рисунков. Если вы выбрали зеленые яблоки на розовой юбке, то пусть это будут яблоки в натуральную величину или немного мельче, но не как баскетбольные мячи. Влюбленным хорошо подойдут орнаменты, этнические мотивы, Рисунки Аля Фрида Кало в дате ее рождения есть шестерка. Не используйте полоску, так как это параллельные линии, а во влюбленных мы имеем дело с выбором, развилкой, перекрестком, а вот мотивы ломанных линий или пересекающихся прямых поддержат их за счет геометрии. Влюбленные энергией молодости, поэтому принты могут быть в виде героев мультфильмов или комиксов. Например, одними из известнейших персонажей для принтов в одежде и коллекциях украшений стали Микки и Мини Маус. Фактура Влюбленные обожают трикотаж и вязаные фактурные изделия. Сочетайте их с шелком, легким хлопком, органзой или шифоном, чтобы активизировать влюбленность в своей жизни привлечь ее многообразие, создавайте захватывающие и смелые образы, основанные на контрастах, но не цветовых, видимых, а на фактурных, ощущаемых. Шерстяные драпировки рыжей юбки в сочетании с пуховиком оливкового цвета с рукавами три четверти, из-под которых виднеется свитер крупной вязки, шарф светлее пуховика на два тона или объемный ворот свитера — вот пример образа влюбленных. Для лета выбирайте хлопок. Он может быть с шитьем или кружевом, чтобы придать романтичности, или сжатым для энергии комфорта. Носите тонкие махеровые свитера, чтобы окунуться в энергию внутренних состояний выбора. Вообще, плетение — это основа для вас, если вы хотите активизировать состояние этого архетипа. Поэтому вязание, макраме, плетение и шитье вам в помощь. Создавайте своими руками браслеты, плетеные сумки, кошельки, сандалии или свяжите свитер с намерением встретить возлюбленного, и появление партнера в вашей жизни не заставит себя долго ждать. В этом вам поможет унакид, минерал зелено-розовой окраски, который помогает уравновесить эмоции. Красная яшма усиливает страсть, а рубин способствует пониманию и осознанию своих чувств, правильному выбору. Икона стиля. Джулия Робертс, оскароносная актриса, которая родилась девятьсот 1967 то есть в энергиях влюблённых, колеса фортуны и мага. Все три архетипа обеспечивают мощную связь с жизненной энергией. Влюблённые — это вечная молодость, смех и радость. Именно такой мы и видим Джулию на фотографиях и видео в возрасте 20-30 лет. Ее бесподобная улыбка словно ориентир, маяк, который указывает верный путь, путь к внутреннему миру, свободе и любви. А выбор ⁇ это самое важное в энергиях влюбленных. В ее нарядах много жизнерадостных оттенков красных, зеленых, желтых. Именно она сыграла роль современной золушки в фильме «Красотка», в котором выбор добра, любви и собственного достоинства становится судьбоносным в жизни героини. Её преображение и есть та энергия в руках Бога, которую несет тот, кто светил сердцем и чист душой даже в грязных лохмотьях на самом дне грехов. Джулия любит вязаные свитера, которые очень ей идут и поддерживают энергию влюблённых. А вся цветовая палитра помогает крутить колесо фортуны в сторону новых побед и развития лучших качеств и талантов. Джулия очень естественна. Она играет саму себя, её эмоции неподдельны, чувства читаются на лице, раскрывая самые разные оттенки характера её героинь. И мы верим актрисе, потому что выбор сердцем — обнажает нашу истинную природу, помогая возвыситься духовно. Поздние наряды актрисы показывают нам Джулию Мага. Темные струящиеся ткани, закрытые силуэты, сложный крой. Но ранняя Джулия — это любовь с первого взгляда, которая выражается в простых тканях, Обычности и даже банальности, что только подчеркивает и ее природное обаяние и глубину. 7. Колесница. После того, как человек сделал свой выбор, в действие приходит энергия активного движения. Архетип колесницы это оптимизм, сила, уверенность, расцвет. Личностный рост, самообладание и изобретательность. Темные и светлые здесь однонаправлены, не противоречат друг другу и работают на общее благо. Число семь заключает в себе знание о циклах, кармических уроках и имеет мистическое значение. Семь дней недели, семь нот, семь основных чакр, Семь тонких тел во главе с атманом. Атманическое тело — это связь с Богом, наше высшее Я, в котором зашифрована миссия жизни человека, его задача на текущее воплощение. Оно соединяет божественные и бытийный миры. Число семь олицетворяет собой связь духа с материей сочетание устойчивых внутренних принципов с проявлениями вовне, то есть волю, вооруженную знаниями. Буква Каббалы Зайен, соответствующая седьмому старшему аркану, способствует удаче благодаря личным заслугам человека, могущего постичь основополагающие принципы жизни. Человек с такой энергией может понять глубинный смысл победы во имя высших сил, которые позволяют ему быть возницей. Колесница обладает энергией прилежания и обучения, которая должна быть направлена на умение выстраивать жизнь и учить самообладанию. Колесница является источником самопреобразования человека. Цвет. Самый сильный цвет, поддерживающий колесницу, красный, но это не тот жизнерадостный, светлый цвет императрицы. Здесь он уходит в коричневые, рыжие и охровые оттенки. Это цвет движения, активности, силы, уверенности. Коричневый получается через смешение красного, синего с желтым. Таким образом, доминирование красного и желтого придает ему активность, стабильную, без лишнего риска, а также это личностный рост, оптимизм, но с пониманием своего места в жизни. Коричневый цвет нередко ассоциируется с уверенностью в себе. В природе он встречается довольно часто. Это цвет земли, а значит устойчивости. Ведь колесница прочно располагается на обоих колесах и управляема возницей. Цвет стволов деревьев, веток, говорит нам о силе роста. Коричнево-красный — это доминирующий цвет осени, зрелых плодов, семян и опавших листьев, Здесь он отражает стабильность, опыт, мудрость и цикличность. Цвет кофе, какао, шоколада заряжает колесницу бодростью, вкусом жизни, великолепием, спелостью. Еще один цвет этого архетипа — желтый. Это яркость, жизнелюбие, оптимизм. Это цвет солнца, который может уходить в золотые оттенки или охровые тона, сочетаясь с коричневым. Зеленый. Продвигает колесницу в социуме, поддерживает движение в направлении новых знакомств, обретения социальных связей. Человек с этими энергиями немного грубоват, может идти напролом, поэтому цвета хаки и горчичные оттенки укрепят его упорство и силу. Выбирайте теплые оттенки коричневого, желтого и зеленого, чтобы приобщиться к энергиям седьмого старшего аркана. Форма. Колесница — это архетип движения, поэтому спортивная одежда и обувь, стиль милитари, спортивный шик, урбанистический стиль будут поддерживать его энергии. В своем проявлении колесница очень самодостаточна, поэтому следите за тем, чтобы у вас не было незаконченных форм, тянущихся деталей, сковывающих движение. Основными видами одежды лучше сделать короткие или средней длинные юбки, куртки, брюки. Это может быть юбка до колен со симметричным кроем, брюки 7 восьмых, жакеты с рукавом 3 четверти или 7 восьмых, шорты, туники, спортивные худи и мастерки, футболки. Никаких романтических рюш, валанов или юбок солнца. Больше коротких или укороченных форм – В меру деталей. Колесница любит шарфы и платки, палантины и капоры, но не шапки. Главное, чтобы детали вашей одежды не были скучными, однообразными и стесняющими движениями. Из обуви выберите сандалии, ботинки или бутсы, полусапожки, но не длинные сапоги, кроссовки, кеды или спортивные туфли, либо классические туфли с закругленными носами. Вам подойдет сумка округлой формы, тоут или сумка гуччи-формы, которую так любила Жаклин Кеннеди, родившаяся 28.07.1929. Аркан-колесница совпал с расцветом ее жизни. Сдержанность, лаконичность, укороченность и округлость — все это вы найдете в ее нарядах. Стиль Жаклин узнаваем, индивидуален, Наполнен энергичностью и в то же время женственностью. Ее правильный выбор шестерка влюбленные привел к быстрому стремительному взлету в качестве первой леди США, а в зрелом возрасте раскрылся аркан 21. Мир. Принты и рисунки. По своему характеру колесница ⁇ это курс молодого бойца, опыт на полях сражений. Воинский дух и стремление к победе. Поэтому принты-милитари будут соответствовать этим энергиям. Не злоупотребляйте ими. Вполне достаточно элементов, например, карманов или шарфа, футболки, украшенные защитными принтами, однако не надо облачаться в полевую форму. Колесо, круги, спирали поддерживают движение колесницы, а также все, что в целом ощущается как динамичность, проведет вас по энергиям этого архетипа. Изображения животных, таких как гепард, тигр, зебра, лошадь или олень, ткани со звериными принтами, зарядят вас уверенностью, силой, быстротой реакции, молниеносностью и согласованностью мыслей и действий. Выберите леопардовый принт для шарфа или короткой юбки, и вы уже создали определенный настрой в духе колесницы, мчащейся по ухабам жизни. Фактура. Основные ткани в энергиях седьмого старшего аркана это хлопок, шелк, кожа и лен. Конечно, они не всегда подходят для сезона осень-зима, но можно выбрать пуховик из кожи, плотный лен или подходящую хлопковую ткань. Фактурные ткани типа велюра, бархата или букле колесницу не поддерживают, в них мало динамизма. А вот более современные ткани, из которых часто изготавливают спортивную одежду, вполне могут дать необходимый заряд активности, целеустремленности и драйва. Прекрасно впишутся в образ сжатый хлопок соответствующих оттенков. Колесница не строга, как император. Ей свойственна некоторая хаотичность императрицы, поэтому в целом образ может быть даже небрежным, будто вы решили надеть все спонтанно, но выглядите при этом ошеломляюще. Так любят одеваться французские модницы. Камень-колесницы — агат. Один из самых многоликих минералов, способный вызвать преображение, усилить харизму, защитить от негативного воздействия. Икона стиля. Сандра Буллок родилась 26.07.1964 Ее архетипы император, колесница и возрождение. Этап колесницы — это период зрелого возраста, расцвета карьеры и получения Оскара. В возрасте 25-40 лет актриса находилась на пике популярности. Колесница мчала ее по пути успеха в развивающихся платьях красных оттенков, полуспортивных майках и нарядах, украшенных динамичными деталями. Влияние колесницы очень сильно ощущается в фильме «Скорость». Ей, как никому другому, удалось раскрыть идею ценности человеческой жизни в сюжете «Полном движении». В зрелом возрасте 50+, мы видим все еще прекрасную Сандру, но возрождение — это преображение духовное, а не телесное. На данном этапе задача состоит в том, чтобы пробудиться, раскрыть себя с другой стороны, но каждый выбирает сам. И, увлекшись экспериментами по омоложению, вместо свежести и молодости актриса получила могильное выражение лица. 8. Правосудие Архетип правосудия часто ассоциируют с богиней Фемидой. Это концепт суда и справедливости, власти и порядка, наказания и вознаграждения, закона причины и следствия. На карте Аркана Таро часто изображают женщину с завязанными глазами, либо смотрящую в свое отражение. В одной руке она держит весы, предназначенные для принятия решения, а в другой — меч для осуществления наказания. Глаза справедливость закрывает, чтобы не видеть того, кого судит, чтобы ничего не отвлекало ее от вынесения приговора. Это мир и покой на фоне дремлющего вулкана. Интуиция должна уравновешивать логику. Сознание и подсознание должны быть сбалансированы. Справедливость мы принимаем как есть, как свою мать. Мы хотели бы что-то поменять в отношениях с мамой, но никогда не желаем другой матери. Вознаграждение и наказание придут в любом случае, что бы мы ни делали. Всегда есть место расплате, об этом говорит правосудие. Аркан женского рода, поточный. Он учит нас уравновешивать противоположности и сохранять равновесие. По своим энергиям справедливость суровая, тяжелая и мрачная. Этот архетип делает духовную власть материальной. Ему соответствует восьмая буква каббалы — хет, что означает проявление воли. Правосудие всегда ведет нас дорогами социума, вовлекая в причинно-следственные связи, взаимодействует с казуальным телом, назначая кармические награды и наказания. Аркан поддерживает взаимосвязь с эгрегорами, чтобы научить человека работать в команде, гармонично и эффективно вписываться в законы или создавать свои. Он учит быть ответственными за свои мысли, слова и действия, признавать и исправлять ошибки, быть смиренными, принимающими, адекватными месту и окружению, ситуации и времени, осознанными в принятии решений, играющими по правилам. Любое суждение без основания и права на это влечет за собой возникновение причинно-следственных взаимозависимостей, которые могут повлиять на вашу судьбу. Иначе говоря, так возникают кармические связи. Если никого не осуждать без веских на то причин, то ваша жизнь станет существенно легче. Правосудие поддерживает тех, кто честен, порядочен, свободен и чист душой. Оно также характеризуется признанием заслуг и самостоятельностью, мудрыми советами, помощью доброжелательных людей, объединением и согласием, правом на самовыражение и развитие. Главное условие развития человека в энергиях правосудия — быть честным перед самим собой, принимать все таким, какое оно есть, а также готовым изменить себя. Цвет. Цвета, поддерживающие справедливость, темные, но не черные, мрачные, но не траурные. Если вы хотите добиться справедливого решения в суде, если вы студент юридического факультета, планирующий сделать успешную карьеру, или если желаете разоблачить интригу, которая плетется вокруг вас на работе, Смело выбирайте справедливость в союзнике. Просмотрите свой гардероб на предмет наличия темных оттенков зеленого, бордового, красного, фиолетового, синего, коричневого. Есть ли у вас темно-изумрудный классический костюм, который вы не надевали сто лет? Прекрасно. Дополните его коричневой блузкой или футболкой, и вы попадете в поток энергии самой богини Фемиды. Выбирайте равновесные тона, чтобы активизировать энергию архетипа правосудия. Например, если вы надели темно-синие брюки, не стремитесь создать контраст и выбрать белую рубашку. Напротив, в энергиях колесницы вы уже научились запускать разнополярные энергии, работающие на общую цель в одном направлении. На уровне справедливости создайте общность и равновесие. Наденьте к темно-синим брюкам нежно-голубую или зеленую рубашку форма справедливость любит умеренность это два императора две четверки двойная сбалансированность и авторитет порядок статичность и взвешенность отсюда и формы одежды заключенные в квадраты и прямоугольники а также ровные силуэты широкие плечи накладные карманы Синхронистичность и симметрия во всем. Выбирайте свободные, строгие силуэты, не облегающие, не оверсайз. Строгие формы, например, платья футляр, пиджаки и жакеты прямого кроя, прямые юбки и брюки. Никаких рюш, валанов, а силуэтов, клеши и приталенных моделей. Все должно быть лаконичным, простым и удобным. Между платьем и сарафаном выбирайте платье. Оно более целостно. Драпировки и многослойность правосудия тоже не приветствует. Отчасти может показаться, что образ может выглядеть скучным и мрачным, но есть то, что может спасти положение. Это бижутерия. Броски, объемные украшения очень подходят людям архетипа справедливости. Выбирайте любой металл, дерево, кожу, камни. Это могут быть драгоценности или бижутерия, Все будет способствовать вашему продвижению по пути верных решений. Формы украшений выбирайте кубические, квадратные, удлиненные, симметричные. Один из символов этого архетипа — вулкан, и натуральные камни и металлы усилят его своей энергией, особенно опал, лава и золото. Золото обладает способностью очищать, а опал — Укажет правильное направление. Принты и рисунки. Для справедливости наилучшим выбором будут модели из однотонных тканей. Но принты и рисунки все же допускаются. Например, клетка или вертикальная полоска, а также симметричная геометрия. Твидовые шерстяные ткани можно выбирать с мелкими принтами типа крапинки, елочки, гусиная лапка и так далее фактуры. Лучшим выбором для этого архетипа считаются шерсть, твид, парча, гобелен, жаккард, деним, плотный хлопок — ткани, которые не сминаются, хорошо держат форму и позволяют создать сдержанный образ. Деним лучше использовать в виде классической юбки, брюк, куртки или жакета. Справедливость не любит складок, драпировок, валанов, плесе — Поэтому выбирайте такие ткани, которые самодостаточны, в том числе за счет фактуры, например, твидовые или шерстяные материалы. Шарфы и платки должны быть прямыми и гармонировать с вашим образом. Людям архетипа правосудия лучшим помощником станет опал, который способен подтолкнуть к правильному выбору и поможет справиться с эмоциями. Икона стиля. Яркий образ воплощения энергии справедливости — Моника Белотчи. Она родилась 30.09.1964. Ее архетипы — справедливость, отшельник и возрождение. Кто лучше нее смог бы транслировать нам итальянскую страсть, облаченную в каноны правосудия? Темные тона, которые предпочитает актриса, и ее монохромные наряды — Говорят нам о чутье в удержании баланса, чему очень благоволит богиня Фемида. Взвешенности, созвучие во всем, гармоничность и женственность — так одевается актриса. На уровне двадцатого аркана она развивает идею духовного преображения, а ее новые любовные истории в зрелом возрасте только подтверждают это. «Моника часто одевается в черные». Его глубина дает нам шанс осознать все, что мы чувствуем внутри себя, потому что отшельник, еще более духовный архетип, обращает нас к самим себе. Эта реверсивность вовсе не ностальгия, щемящая сердце, а скорее чернота земли, в которую хочется бросить семечко и взрастить себя заново, используя то, что накоплено, что станет компостом и питанием для нового завтра. Девять. Отшельник. Основная энергия отшельника — это стремление к независимости и мудрости. Это путь, длиной в жизнь, на котором необходимо научиться читать знаки, понимать людей, любить себя и мир, понять свои истинные потребности, обрести прочную связь с внутренним и высшим «я». Видеть себя со стороны, стать центрированными, понять предназначение и место в мире. Меч победителя куется в одиночестве, а спокойный анализ и осмысление планов позволяют избежать ошибок в дальнейших действиях. Отшельник уверенно и твердо ступает по земле, держа впереди себя магический фонарь, освещающий ему дорогу светом истины. Он идеалист, имеющий большой жизненный опыт, обладающий высокой самооценкой и уровнем духовного развития. Его удел одиночество, а дорога — это путь к себе. Ему не нужен протаренный путь. Каждый шаг отшельника — это собственный смысл, личный восторг или печаль, участь или выбор. Отшельник пребывает в аскезе ради самосовершенствования. Каждый удар его посоха о землю — Это вклад в копилку мудростей, но его жизнь проходит в простоте число 9. символ проявленного божества астральный дом философии религии и духовности архетип монаха это искатель истины раскрывающий потенциальные возможности новый живой план становления и развития духовности человека собиратель жемчужин мудрости Отшельнику соответствует девятая буква каббалы «тет», что означает «добро». Архетип учит нас обуздывать свои эмоции, быть спокойными в любой ситуации, уметь правильно воспринимать ограничения и лишения, накапливать жизненный опыт, а также изменять людей без насилия, без навязывания советов и мнений. Отшельник глобален по сути, Его восприятие, мышление, философствование. При этом он умеет улавливать мелочи, понимая их важности, скрытые смыслы и всегда живет по своим правилам. Отшельник никогда не чувствует себя одиноким, разочарованным или беспомощным, ему чуждо отчаяние. Силу для продолжения пути он черпает из внутреннего колодца, куда всегда обращен его взгляд наблюдателя, и, исследуя его, он идет медленно, но верно, наслаждаясь новыми открытиями и обретением себя. Мудрец обладает терпением и скрытностью, серьезностью, независимостью, рассудительностью. Он не приспосабливается, поэтому часто не вступает в отношения ради реализации своей высшей миссии. В чем то он подобен жрице. Какая-то часть его всегда остается тайной, Ему свойственна осторожность и осмотрительность. Отшельник не стремится к успеху. Для него важнее созерцание жизни, верность себе и те удивительные открытия, которые он делает, изучая внутренний и внешний миры. Цвет. Отшельник любит темные, землистые, терракотовые оттенки. Из светлых — белый, бежевый и желтый. Он погружен в свой внутренний мир, поэтому оттенки зеленого ему не подходят, разве что горчичные тона. А вот коричневые, уходящие в темно-красные тона ему нравятся, так как его суть — это медленное движение. Используйте теплые белые и бежевые оттенки, чтобы подчеркнуть мягкость и спокойствие. Желтые выбирайте также мягкий и теплый, не лимонный, а больше горчичный, охровый тон, бронзовый или матовый золотой. Поскольку отшельник обладает энергиями зрелости и мудрости, все краски осенней природы будут поддерживать его. Форма. Монах чрезвычайно прост в своем выражении. Это прямые линии, свободные силуэты, вырезы лодочки, V-образные вырезы горловины, оверсайз и ровные края низа юбок и брюк. Отшельник любит то, что его скрывает: Шапки, шарфы, шляпы, капюшоны. Спортивный стиль для него слишком динамичен, но одежда должна быть удобной и комфортной, не сковывающей движения. Классический и деловой тоже не его стиль. Выберите простой деревенский, но с элементами классики или бохо без лишних деталей. Используйте тесемки, веревочки вместо пуговиц и молний. Платки и шарфы с мягкими драпировками, шапки бини, шляпы с широкими полями, чтобы направить внимание внутрь себя, а также рубашки прямого кроя без застежек в духе русского крестьянства. Отшельник любит жемчуг. Это олицетворение его мудрости, которое накапливается с годами, кристаллизуется словно минерал в закрытой раковине, а также четкие бусы, маниста, монеты. Его сопровождает образ Будды, пророка, странника, монаха, искателя, волхва. Что касается обуви, то выбирайте низкий каблук, грубоватые ботинки. Также стилю отшельника свойственны такие детали, как округлые носы, плетеные косы, веревки, металлические заклепки. Отшельник любит винтажные вещи, вобравшие в себя энергии времени. Принты и рисунки. Основа цветового решения для отшельника — это однотон. Но ему также могут нравиться скромные восточные орнаменты и растительные мотивы. Изображение пустыни, песка, камней, мельницы, хлеба, воды, но только не геометрия. Отшельник идет своей дорогой, прокладывая ее самостоятельно, поэтому любые четкие линии сбивают его энергии. Фактура. Отшельнику свойственна простота, поэтому такие ткани, как хлопок, лен, мешковина, трикотаж, грубая шерсть, кожа, будут поддерживать его энергии. Он любит вязанные вручную свитера и платья, трикотажные костюмы, особенно из пряжи грубых деревенских фактур, Ему нравятся деревянные украшения, металл, природные камни. Не используйте объемные ткани. Они делают отшельника неестественным, снижают уровень его энергии. Не подходят ему и синтетические материалы, поскольку у него нет нужного для этого динамизма внешних целей и потребностей в самовыражении. Внутренние процессы для него гораздо важнее внешних, поэтому под платьем из грубого льна простого кроя Может скрываться, например, утонченное кружевное белье бордового цвета. Делайте акцент на том, что сокрытое не является очевидным для окружающих. Например, это может быть новый таинственный древесный аромат с нежным цветочным шлейфом. А в вашей сумочке также могут скрываться ваши личные дневники, маленький сборник стихов Анны Ахматовой, браслет или четкие из сушеных плодов каштанов, именная икона или молитва вашему ангелу-хранителю. Внутренняя подкладка ваших изделий может быть выполнена из материала, который интереснее внешней отделки. Используйте вышивку, чтобы подчеркнуть индивидуальность вещей. Белье. Носите дизайнерские украшения, например, броши или бусы из валенной шерсти, сделанные на заказ. Украсьте волосы заколками из сухоцветов. Просто будьте собой проявите фантазию и создайте личные украшения своими руками. Шейте себе одежду, свяжите шарф или шапку, сваляйте из шерсти новую сумочку. Все эти вещи помогут выйти на энергию отшельника еще в процессе их изготовления, особенно если вы будете создавать их с намерением окунуться в мир собственных фантазий, воображения и делать все искренне, с душой, наполняя вещи своей энергией, мыслями и мечтами. Из камней желтая яшма поможет отшельнику обрести мудрость. Обсидиан поспособствует просветлению и ослабит эмоциональный фон. В медитации используйте черный оникс, который очищает ум, просветляет, придает ясности, успокаивает, помогает реалистично смотреть на мир. Икона стиля Отшельник Это первый архетип в карте рождения Натали Портман. 09.06.1981. Она получила известность после роли в фильме «Леон». Ей тогда было всего 13 лет, и она полностью соответствовала энергиям своего архетипа. Ее стиль в юном возрасте — очаровательная обыкновенность. Подросткам — Чаще всего она носила джинсы и кеды, а чуть позже — мешковатые штаны, спортивные кофты оверсайз, большие сумки, торбы и объемные шарфы. Стремление закрыться, спрятаться, чтобы не трогали, не мешали, не лезли — это особенность отшельника. Натали поддерживала его достаточно долго, пока не начала расцветать в энергиях влюбленных. Тем не менее, предпочтение ею темных оттенков — просторных форм, простых линий кроя в период отшельника, говорит о том, что у актрисы настроена интуитивная связь с архетипом. Она черпает в нем энергию, органично выстраивая свой стиль, теперь уже во влюбленных и в солнце. Десять. Колесо фортуны. Колесо фортуны знаменует собой переход на более высокий уровень жизни. Десятка число Юпитера. Это завершение старого и начало нового. Познание, в котором заложена цикличная природа бытия. Колесо Фортуны несет удачные перемены, но при этом ситуация не контролируется человеком. Это всегда сюрпризы судьбы. Энергия архетипа сакральная. Его глубинный смысл заключается в том, что он делит мир на внутренний и внешний, а поверхностный. Бесконечное движение, когда сложно обуздать внутреннюю природу, хаос, дикость и удержать равновесие. Архетипу колеса фортуны соответствует буква каббалы и йод, что означает «рука Бога, выводящая человека из рабства». Колесо все время находится в движении, но его повороты невозможно предугадать. Именно поэтому так важно научиться сохранять внутреннее спокойствие. Мы можем управлять только собой а происходящее вовне нам не подвластно, хотя мы часто думаем и поступаем наоборот. Именно этот аркан говорит о предопределённости, благосклонности судьбы, когда происходит то, что должно, хотя, казалось бы, для этого нет причины. Колесо судьбы дает нам энергию, способствующую выполнению своего предназначения, задачи, миссии, призвания, и выводит на новый путь, даже если мы этого не хотели. Перемены произойдут, и появятся новые возможности, вознаграждение, прибыль. Часто мы переживаем некое повторение, схожесть событий, которые происходят как бы случайно, но выводят нас к фантастическому результату, и это синхронистичность. В таких ситуациях особенно ощущается божественность мира, его способность взаимодействовать с нами. Мы ведь думаем, что это только мы влияем на окружение, но забываем о том, что и оно отвечает нам. Свет солнца, кислород, вода, земля, движение планет, сияние звезд и другое, причем на самом глубинном клеточном уровне. Синхронистичность — явление, когда наше влияние и ответы мира резонируют, и тогда события выстраиваются в закономерном порядке. Например, ваш друг начал читать ту же книгу, что и вы, не зная об этом. Мама набрала ваш номер в момент, когда вы хотели ей позвонить. На счет поступили деньги, которые были так нужны. Как только сонастроитесь с влиянием мира, вы поймете, как многогранна жизнь, почувствуете ее энергию, и тогда включится наблюдатель, а вы перенесетесь на новый уровень, с которого реальность выглядит иначе, через ощущение энергии. Люди-колеса фортуны переменчивые и ведут активный образ жизни, любят шумные компании, у них всегда много друзей, Эдакие баловни судьбы, которым, тем не менее, очень важно научиться благодарить и отдавать должное участию проведения в их жизни, потому что энергии колеса судьбы несут и кармические силы. Быть в центре значит держать баланс, то есть всегда относиться ко всему ровно, спокойно и доброжелательно, но при этом вести рискованный образ жизни, во многом полагаясь на удачу. Представители колеса фортуны — легкие, жизнерадостные, храбрые и активные, их жизнь складывается насыщенно и интересно. Они часто понимают свою избранность, предназначение, прозорливы и неторопливы. У них есть дар принятия воли судьбы, осознание того, что всему свое время, в том числе и выходу на новый духовный уровень. Обычно такие люди могут приспособиться к любым обстоятельствам. Умеют использовать любой шанс, хорошо понимают материальную сторону жизни, правильно относятся к безопасности и деньгам. Они спокойно реагируют на потери и перемены, потому что их поддерживает канал архетипа, что дает им ощущение того, что они совсем справятся. Они психологически зрелы и проницательны. Умеют преодолевать препятствия, щедры и многогранны, легко принимают решения. Любят путешествия. Архетип колеса фортуны отвечает за трансформацию от низшего к высшему через перемены и учит нас принимать тот факт, что некоторые вещи просто могут случаться. И иногда мы превращаемся в маленькую лодочку в океане, и нас несут течения и потоки, а мы ничем не можем управлять и ничего не можем контролировать. Но этот период необходимо пережить и принять, чтобы шла эволюция. Цвет. определенного цвета, который поддерживал бы энергию успеха и удачи, не существует. Фортуна переменчива, как ветер. И колесо вращается вне зависимости от желаний человечества, пропуская через себя весь цветовой спектр. Тем не менее, наиболее спокойный цвет, помогающий поддерживать равновесие в энергиях колеса судьбы — розовый. Это активность красного цвета, уравновешенная белым. Форма. Человек-колеса фортуны любит легкость, летящие линии и силуэты, как простые, так и более замысловатые. Это может быть стиль боху или одежда для спорта, отдыха и путешествий, полная динамизма, впечатляющая и яркая. Выбирайте смелые наряды, которые подчеркнут вашу индивидуальность и достоинство придадут вам энергичности. Округлые, свободные силуэты и завершенные линии кроя. Например, свободное платье с рукавами-фонариками и простой круглой горловиной, брюки-бананы или чинусы, укороченные или средней длины юбки солнца и полусолнца, свитера с горловиной труба, Джинсы любых форм поддержат энергии колеса фортуны. Не случайно они прочно вошли в наши и одинаково уместны как на работе, так и на отдыхе, как в театре, так и в ресторане. Это один из самых универсальных видов одежды, которая имеет такое огромное количество форм, цветов и фактур, что подобрать сочетание джинсов с любым стилем и по любому случаю не составляет никакого труда. Представители колеса фортуны любят не слишком облегающие водолазки а также свитера и кофты свободного кроя, кардиганы на замке или пуговицах. Фортуна улыбается дерзким и уверенным в себе, поэтому ваш образ должен демонстрировать готовность к переменам буквально с корабля на бал. Принты и рисунки Изображение, поддерживающее энергию фортуны, подберите по своему вкусу убеждениям, традициям и вере. Это может быть подкова, четырехлестный клевер, божья коровка, листья дуба и желуди, лягушка, звезда, ключ, черепаха, золотая рыбка, сердечко, кроличья лапка и даже трубочист. Надписи на футболке, например, шуточные «приношу удачу» или «Good luck» будут привлекать к вам энергии, свойственные колесу фортуны. Фактура. Люди колеса фортуны любят спонтанность, поэтому все легкие струящиеся ткани могут стать вашими фаворитами. Шелк, шифон, фатин, органза, хлопок, вискоза, тонкая шерсть и даже синтетические материалы. Осенью и зимой отдавайте предпочтение современным утеплителям и тканям в куртках, парках, пуховиках, например, нейлону, полиэстеру хорошего качества. Используйте детали и аксессуары, подчеркивающие вашу активность. Яркие разноцветные кроссовки, очки круглые или необычных форм, декоративные элементы в виде гетер, длинных носков, укороченных брюк, спортивные сумки и рюкзаки. Украшения и бижутерия должны быть небольшими, но заметными, например, кофры, серьги-кольца или полукольца, тонкие браслеты. Не носите слишком крупные натуральные камни, они утяжеляют энергии колеса фортуны, а из металлов выберите серебро. Из минералов вам поможет тигровый глаз, камень для раскрытия возможностей, а также родонит, который избавляет от стереотипов мышления и поддерживает вследование по своему пути, придает гибкости уму. Икона стиля. Шэрон Стоун родилась 10.03.1958. Ее архетипы — Колесо Фортуны, Императрица и Маг. Рожденные в энергиях 10-го старшего аркана обладают большой смелостью и часто следуют по своему пути интуитивно, активно и успешно только тогда, когда правильно выбирают цели и достаточно трудолюбивы. Им свойственна некоторая дикость, но не естественная, природная, как в Папесси, или укороченная, животное, как в Силе, а схожая с отчаянием ветра, вырвавшегося на свободу. На ранних фото мы видим именно такую Шарон. Она словно только что бежала, и вот ее сняли, еще со сбившимся дыханием, растрепанными волосами, нелепо упавшими бретелями и приподнятым краем юбки. Она всегда молода, глубока и духовна, и все испытания в ее жизни со временем рождают новое чудо. 11. Сила. Данный архетип объединяет силу разума и силу любви. Это осознание равновесия, свойственного природе. Внутренняя сила духа, не обремененная страхами, сомнениями и неуверенностью, способна найти компромисс внутри себя и ненасильственно подчинить животное начало духовному. Разум стремится все разделять, окультуривать, соподчинять и контролировать. Он направлен вовне. Животное начало, дикая страсть, неуправляемая энергия — это внутренняя часть, самость, первоначало. И если человек научится управлять своей животной природой, а не подавлять ее, то получит беспредельную силу, ведущую к реализации любой цели. Сексуальная энергия также относится к проявлениям дикости, но облаченная в духовность, она проявляет себя как удовлетворенность жизнью, счастье, любовь. Зло следует преодолевать добром. И тонкая женская энергия может управлять, взывая к внутренней сути своей и других людей. Архетип сила женский. Это сила Афродиты, позволяющая ей править даже животными. Это 1 плюс один. Папесса — женский архетип, направляющий нас на путь знаний. И 4 плюс 7. Император — проявление в движении в социуме. Он управляет колесницей и также 8 плюс 3 — творение справедливости и любви. Архетипу сила соответствует 11 буква каббалы — кав, что в сакральном смысле означает «сжатая рука». Его энергия помогает легко решить любой вопрос, необходимо лишь направить ее в дело. Сила обладает мудростью чистых намерений в отстаивании своих позиций, ответственности, проявлении лидерских качеств, умении взять себя в руки и принять нужное решение. Это энергия возвышенного секса, когда отношения наполнены нежностью, уважением, пониманием и красотой. Архетип сила дарует нам и физическую, и внутреннюю силу, эмоциональную стабильность, решительность, необходимую для преодоления любых невзгод, бесстрашие и героизм. Могущество, магнетизм, харизма — вот те качества, которые способствуют обретению влияния в жизни. Это такая энергия, когда человек четко знает, чего хочет, к чему стремится, и отдает себе полный отчет в своих действиях, последователен в своей правоте. У человека, находящегося под влиянием архетипа сила, есть необычные врожденные особенности. Сила — дает ему понимание себя, своих внутренних особенностей и потребностей, внутреннюю последовательность, великодушие, терпимость и гуманность. Сила духа — ключ к победе. Она ведет человека к его мечтам. Это победа любви над агрессией. Сила показывает нам, как происходит интеграция страсти и инстинктов, завоевание бесподчинения, укращение лаской и вниманием овладение собственной природой. Это творчество в науке управления собой, когда компромисс способствует разумному использованию собственных сил, трудолюбия и награда, идеи, способствующие повышению доходов. Архетип сила учит нас управлять внутренним зверем, то есть собственными внутренними противоречиями, страхами, гневом, желаниями, гордыней. Это зрелость. Духовное совершенствование, взаимная отдача и настоящая радость. Цвет. Цвета силы — желтый и оранжевый, цвета третьей и второй чакр. Они оказывают влияние на формирование воли человека, его дух, физическое здоровье, связь с жизненной силой, творчество. Это теплые тона, которые поддерживают силу, раздувая огонь страсти. В то же время они способствуют сосредоточению внимания, осознанности, воли. Используйте их не только в чистом варианте цвета, но и как приглушенные оттенки, смешанные с другими цветами, например, горчичный, охровый, ореховый, золотистый. Люди силы любят золото, как металл, цвет и деньги — Однако не применяйте слишком темные пастельные тона, если хотите активизировать этот архетип. Сила жизнерадостна и могущественна. Ее союзником может стать белый цвет, олицетворяющий чистоту намерений. Черный цвет помогает людям силы сконцентрироваться. Используйте природный черный, который уходит в коричневый, зеленый или синий, чтобы подчеркнуть контраст чувственности и умения управлять собой. Форма. Представители архетипа «сила» любят плавные законченные линии, обращенные внутрь. Поэтому одежда с запахом будет как нельзя лучше сопутствовать его проявлению. Многослойность в одежде также привлечет к вам соответствующей энергии. Но будьте аккуратны. «Сила» не любит рваность, асимметричность, угловатость. Лучше выбрать плавные женственные линии, привлекающие взгляд к нужным акцентам. Это могут быть длинные юбки в пол с запахом или многослойные, брюки с широким напускным поясом декоративной формы, закругленные карманы с отделкой, длинные шарфы, палантины и платки, рубашки мужского кроя и приталенные, особенно с воротником стойка, свитера крупной, средней или мелкой вязки, Простые, но с интересным элементом акцентом создадут настрой уверенности, баланса и сосредоточенности. Сила свободна по своей природе, поэтому будут преобладать не облегающие линии форм, а объемные, струящиеся и плавные. Представители силы любят длинные тренчи и ремни, особенно в сочетании с брюками и простыми блузами. Еще одна деталь, которая подчеркивает энергии силы — Это украшение в волосах. Представьте свободно лежащие, слегка растрепанные волосы, которыми играет ветер, охваченные шелковым или хлопковым платком. Про волосы часто говорят, что они здоровые и сильные, а про ноги, что они стройные, про руки изящные. Волосы же олицетворяют архетип сила, подчеркивая связь с внутренним миром. Принты и рисунки Архетип сила связан с украшением животных инстинктов, поэтому любые звериные принты, будь то леопардовый, тигриный или жираф и зебра, активизируют энергию сексуальности, могущества, денег и страсти. Уравновешивайте эти энергии с помощью однотонных тканей и растительных орнаментов, комбинируйте. Но никаких клеток, полосок и геометрии, Это противоречит силе духа и воли, проявленным в гармонии с животной первоприродой. С архетипом силы коррелируют растительные орнаменты, этнические мотивы, различные символы и знаки, означающие силу, изображающие солнце, головы и силуэты животных. Как ни в каком другом аркане, на уровне силы необходимо проявлять умение сочетать, объединять, создавать единое поле своего образа. Сила любит хищных птиц. Они олицетворяют свободу и украшение без использования страха, потому что приручить хищную птицу можно только подходя к этому с умом, душой и лаской. Совы, орлы, соколы — Изображение этих птиц на сумках, футболках, а также использование их силуэтов и перьев в украшениях способствует активизированию энергии архетипа, который призван творить добро. Фактуры. Люди силы любят пушистые объемные ткани. Мех, шерсть, кожу и хлопок. Так шерстяной кардиган с меховой отделкой Кожаные брюки и рубашка мужского кроя подойдут более динамичным натурам, а меховая куртка и шерстяная юбка в пол — тем, кто настроен более романтично. Но и тот, и другой образы несут посыл уверенности, смелости, откровенности. Свитера крупной вязки выбирайте из кашемира, махера, объемной шерсти. Они создают ощущение уюта. Представители силы любят обувь без каблука или с каблуками средней высоты, объемные бутсы, модели со шнуровкой, сандалии с ремнями, а также сапоги-ботфорты. Используйте набивные, жаккардовые ткани, при этом легко драпирующиеся, так как силе нравится комфорт. Хлопок и лен с ярко выраженной фактурой тоже хорошо поддерживают энергию силы. Выбирайте сжатые ткани. Модели одежды с валанами, кружевами и тесёмками. Используйте в своем гардеробе вещи из шерсти. Они самобытные, естественные и оригинальные. Это могут быть сумки, броши, жилеты и даже пальто, а также обувь. Икона стиля. Дженнифер Энистон родилась в энергиях старшего аркана Сила. 11.02.1969. Ее характер на втором этапе жизни эволюционирует по уровню Папессы, а на третьем — по уровню Императрицы. Юная Дженнифер предпочитала мягкие, уютные и теплые оттенки, свойственные силе. Даже волосы у нее были каштановых оттенков. Женская сила не в слабости, а в расслабленности. И в первую очередь психологической. Дженнифер транслирует это ощущение уверенного спокойствия, ее наряды несложного, но оригинального, пластичного и изящного кроя. Она умело сочетает джинсы и деловитость черного пиджака, изумительную роскошь красного платья и женственную скромность прически. Все три аркана в ее карте рождения женские, и ее сочность, природная поточность просто изумляет. Сила раскрывается в ней и с помощью фактур. Мы не увидим ее в шкурах диких животных, в мехах. Она слишком хорошо знает цену этим вещам, поэтому в ее гардеробе они отсутствуют. И стоит ли удивляться, что такая женщина была супругой одного из самых привлекательных актеров современности в течение многих лет? 12. Повешенный. Второе название аркана «повешенный» — «жертва». Это энергия принятия судьбы, обучения, исполнения долга и терпения. Этот архетип связан с глубинным пониманием смысла, который необходимо усвоить, для чего и происходят ограничения обстоятельствами. Архетип «повешенный» отучает цепляться за контроль, власть, удобство, комфорт, привязанности. Его энергии очень пассивны, он ничего не предпринимает, просто подвешивает, лишая власти и диктуя полную смиренную готовность к принятию перемен, жизненную гибкость и эластичность мышления. Это энергия кризиса, самоопределения, принесения в жертву старого эго, его растворения в волнах превосходящей силы потока. Это тупик. Застревание, когда нет идей, куда и как двигаться дальше. Это карта одиночества, тяжелой уникальности. Все сферы жизни блокированы, обесточены, и человек пришел к этому бессознательно. Чтобы исправить ситуацию, сознание должно трансформироваться, чтобы снова заиграли краски, чтобы появилось видение пути. А пока человек подвешен, и все старое умерло, принося много потерь, особенно материальных. Это огромное испытание, но и возможность для пробуждения. Человек должен стать тотально погруженным в процесс на сто процентов, иначе сдвинуться с места будет невозможно, пока не завершится цикл и он не очистится. Аркану соответствует буква каббалы «ламет» — сердце, понимающее знание. Это срединное состояние, в котором единая жизнь вечно проявляется посредством двух составляющих — божественной и человеческой. Это равновесие сердца и ума, энергия глубинной трансформации, чистка сознания, удаление шаблонов и автоматизмов, устаревших убеждений, что само по себе является жертвой, причем она должна стать сознательной. То есть человек входит в состояние архетипа, повешенный бессознательно, а вот выход лежит через осознанную проработку своих деструкций. Данный архетип табуирует некоторые ценности. К ним Вселенная не подпустит, как ни старайся, и придется принять этот факт. Бывает так, что человек должен сознательно принять аскезу, наложить себе запрет на что-либо понять свои внутренние состояния, которые стопорят его. На этом уровне происходит накопление энергии, которую потом надо будет направить в нужное русло. Пришла пора сдавать экзамен жизни, и от того, как выучен урок, зависит, какой путь откроется. Необходимо подумать, в какой области жизни вы застряли, ограничить свободу, прийти к духовному росту через покаяние, смирение и терпение нужно полностью изменить свою точку зрения на происходящее либо принести какую то жертву чтобы дело сдвинулось с мертвой точки необходимо освободиться от всего ненужного и исправить ошибки это состояние жертвы происходит от беспомощности бессилия и полного непонимания ситуации и ведет к непоколебимой твердости духа вере и чувству святости наподобие тех, переживая которые великомученики христианства уходили в Царствие Небесное. Такие люди способны создать свою личность по образу избранного идеала, кумира, при этом проявляя самоотречение, самоотдачу. Человек готов дорого заплатить за то, чего он хочет, и жертва это добровольная. Такие люди приходят через очень сложные уроки во взаимоотношениях, благодаря которым они раскрывают свои духовные качества. Это люди с очень глубокой натурой. Они всегда знают, чего хотят, даже если цель кажется недостижимой. Они часто находятся в плену навязчивых мыслей и идей, иллюзий, от которых не так-то просто избавиться. Такой человек может погружаться в себя, медитировать, При этом он обретает знания, находит новые ориентиры и, как следствие, смысл и интерес к жизни. Повешенный преподносит урок соблюдения границ во взаимоотношениях. Ведь часто люди не могут контролировать себя, становятся жертвами, участниками любовных треугольников, пытаются сделать счастливыми всех, тем самым попадая в трясину непонимания и страданий. У таких людей для действий не хватает огня. Энергия аркана повешенной связана с Богом, с проникновением в самую суть вещей и событий. Это путь к мудрости. Человеку необходимо научиться молиться, потому что молитвы дадут ему очищающую и целительную силу. Спокойствие, гармония, углубление в себя — Духовное и интеллектуальное развитие, такт и дипломатичность — вот на что стоит опираться, чтобы выйти из состояния повешенного. Жизненный экзамен этого архетипа — сохранить равновесие, когда мир вокруг перевернулся. Его представители — люди-целители, понимающие других с полуслова, способные несколькими словами облегчить и прояснить состояние других. Это люди высокого искусства, богемы, элиты. Им свойственны чуткость, тонкая сонастройка, таланты в искусстве, понимание нюансов, неспешность в поведении, жизнь в собственном мире, часто граничащая с оторванностью от реальности, избегание ответственности, аккуратность. В энергиях повешенного необходимо пожертвовать своим желанием доказывать правоту, хорошо выглядеть, а также стремлением к манипулированию, доминированию и контролю. Привязка к людям и вещам рождает безнадегу, бессилие. И говорят, «Уж потерпи немного, проходит год, и даже два и десять миновало, но ты по-прежнему едва домой идешь устало». С работы лишь на хлеб и соль, из дома с нелюбимым. А ведь задумал нас Господь, как жизнь саму неповторима. Но два крыла — лишь цель и вера, помогут цепи разорвать. И выйти в мир, чтобы душа запела, чтоб заново себя создать. Цвет. Весьма благоприятно на энергии повешенного влияют красный и оранжевый цвета, которые добавляют огня, а также желтый и оттенки зеленого. Поскольку у представителей повешенного обычно имеются проблемы с выстраиванием взаимоотношений, зеленые тона придадут им доброжелательности, социальной гибкости, спокойствия. Синие оттенки посодействуют в поддержании порядка, в развитии духовности и самосовершенствовании. А вот черный цвет старайтесь не носить, а также слишком тёмные тона синего и бордового. Это угнетает представителя такого архетипа. А вот цвет, который повышает уровень позитива у представителей такого архетипа — белый. Энергии повешенного преобразуется в архетип «Мир» 12 в 21 — поэтому их образы во многом схожи. Форма. Людям архетипа повешенный необходима поточность, и как нельзя лучше им подходит богемный шик. Это многослойность, обилие украшений, широкополые шляпы, широкие юбки в пол, роскошные кардиганы, романтичные образы. Экологичность. Яркость и цыганская свобода кочевничества рассеивает чувство контроля, привязанности, свойственные этому аркану. Поскольку повешенному в большей степени присущи именно тяжелые энергии, задача состоит в том, чтобы поддерживать все положительные и снижать воздействие отрицательных зарядов. Повешенный любит аккуратность — поэтому не создавайте слишком броский, кричащий образ. Уравновесьте юбку солнца с ярким принтом, однотонным приталенным жакетом, а блузку с валанами — прямым кроем брюк. У повешенного сложные задачи внутреннего преображения, поэтому не носите слишком откровенные сексуальные наряды. Скорее, трогательные, нежные и свободные. Если носитель энергии повешенного почувствует себя опустошенным — Ему необходимо побыть наедине с собой, а для этого подойдет одежда в стиле сафари. Уютная и в меру динамичная, легкая и простая. В целом формы должны быть продолговатыми, мягкими и округлыми. Карманы лучше делать внутренние, а не накладные. Принты и рисунки. Поддержать связь с внутренним миром Преодолеть скованность, несвободу и даже безысходность вам помогут принты природной направленности, например, морские мотивы, ракушки, полосы тельняшки, маяки. Растительные принты придадут людям этого архетипа жизненности и естественности, помогут вздохнуть полной грудью, принять то, что есть, смириться и идти дальше. Это очень сложное состояние, поэтому активизируйте легкость за счет утонченности и изысканности и не используйте крупные принты. Однотонная одежда соответствующих оттенков также подойдет данному архетипу. Фактура Повешенному не подходят мех и кожа, поскольку эти материалы усиливают энергию жертвы. Кожаную обувь можно заменить войлочной, нейлоновой, хлопковой, парусиновой. Носите хлопок, лен, шерсть, вискозу, деним, шелк, шифон. Выбирайте гладкие ткани, чтобы усилить энергию скольжения. Не используйте в одежде веревки, завязки. Из застежек выбирайте пуговицы или молнии. Повешенный любит только один камень — яшму Пикассо. Это один из 12 камней, канонизированных церковью, объявивший его камнем апостола Петра. В целом украшений может быть много, но они не должны быть массивными, крупными. Цепочки и ожерелья лучше выбирать длинные. Повешенный любит микс стилей и фактур, поэтому сочетайте в одном наряде несколько видов тканей, цветов, принтов и фактур. Например, жакет из денима цвета индиго — Белая рубашка с валанами и юбка Макси ярких принтов морской тематики в синеголубых тонах. Носите солнцезащитные очки и шляпы. Это дает повешенному чувство закрытости, защищенности. Кружевные ткани придают ему романтизма, самобытности, изысканности. Яшма Пикассо помогает разобраться с препятствиями, когда есть сомнения в своих проектах, распознать ложь, обнаружить источники проблем. Икона стиля Энн Хэтуэй родилась 12.11.1982, то есть с энергиями повешенного, силы и возрождения. Это, пожалуй, один из ярких примеров несоответствия энергиям своего первого аркана. Не случайно в фильме «Дьявол носит Прада» снялась именно она, блестяще сыграв роль чужой в мире моды и красоты. Так и хочется вытащить ее из узких футляров, черных платьев, блеской леопардовых принтов. В бирюзовых, голубых оттенках и платьях прямого кроя Энн выглядит обворожительно. Ее любят приглашать на роли принцесс и облачать в корсетные платья, затягивать шнуровки и водружать на голову корону, чтобы, по всей видимости, снизить ее энергии повешенного. Образы, созданные Энн, часто смотрятся неорганично, нелепо, даже несмотря на ее красоту. Она часто надевает платья с прорезями на животе, под грудью, усложняя их комбинациями различных цветов и фактур. Она очень добродушна и улыбчива, обладает крупными чертами лица и в энергиях повешенного. Ей лучше было бы выбрать более спокойные наряды. Ей невероятно идет голубой цвет и французский шик — Хотя кому он не идет, но Вен ощущается что-то невероятно тяжелое. Так влияет повешенный. Эти энергии подводят ее к ролям алкоголиков и зависимых людей. И все-таки, что касается стиля, большинство ее нарядов хочется облегчить. Это пример несоответствия своим энергиям. Может поэтому Н частенько критикует стилисты. Тринадцать. Смерть. Архетип смерти не олицетворяет окончание физического существования человека. Это глубокая трансформация, в том числе на ментальном и эмоциональном уровнях. Это отказ от старых хлопот и проблем, переход от одного жизненного этапа к другому, радикальные изменения мировоззрения, реализация давних планов и проектов, независимость психическая зрелость, неожиданные перемены, освобождение от старых долгов и привязанностей, окончание неконструктивных отношений, очищение. После этапа энергии повешенного приходит пора, когда в освобождение становится потребностью. Нарыв вскрывается, обнажая нашу неприглядную сторону, выболевшую рану гнева, злобы, застоя. Она изливается кровью и гноем, но вместе с тем предоставляет возможность преображения. Руины, на которых мы оказались, осознаются нами как дар, открывая путь к возрождению. Наступает период перерождения. Смерть очень откровенна и вместе с тем загадочна, очевидно, необратима, но полна надежды новых ощущений. В этом и заключается смысл преображения перехода на новый путь и отказа от старого. Фатальность смерти скрывает от нас радостное ликование души, которая освобождается и преображается, осознав смысл в прежнем состоянии застоя. Эта книга, закрывая последнюю страницу которой, мы закрываем гештальт, воспринимаем усвоенное знание окончательно и бесповоротно. В этом и тяжесть смерти — и ее прекрасный сокровенный смысл перехода. Новая личность, план, идеи и их воплощение, окружение, уровень сознания и бытия, ценности и убеждения, исцеляющие начало жизни. Данному архетипу соответствует буква каббалы «мем». Она означает «женщина». Отсюда и идеи плодородия, созидания. Это полная метаморфоза, перестройка, иной способ существования и стиль жизни. Постигнув опыт бессилия, мы осознаем жизнеспособность духа. Это максимум терпения и спокойствия, а также энергия, к которой мы не всегда бываем готовы, но она все равно приходит, и мы делаем шаг. Смерть — самый сильный архетип с точки зрения энергии, Он дает резкие противоречия и перемены, стресс. Ему свойственна проницательность, умение видеть глубинные мотивы, дар прозрения, открытость новому. Этот архетип — проводник трансформационной силы природы и катализатор перемен. Цвет. Главный цвет архетипа смерти — белый, цвет седьмой чакры связи с высшими аспектами нашей природы, с космосом и Вселенной. Носите разные оттенки белого — молочный, кипенно-белый, теплый розово-белый или холодный бело-голубой. Черно-белая гамма также служит визитной карточкой архетипа, символизируя соприкосновение миров, переход, изменение. Смерть не любит ярких красок, но и пастельные тона не поддерживают ее энергии поэтому сочетайте черно-белую палитру или белый с одним насыщенным цветом, например, зеленым. Листва на черно-белом фоне или ярко-розовый на кипенно-белом. Градиент, как символ перехода, также активизирует трансформационные энергии. 13 — это 1 плюс 12, то есть повешенный осуществляет переход с помощью мага, которому очень подходит градиент. Форма. Смерть любит геометрию, четкие и жесткие линии, потому что в некоторой степени категорично. Используйте данные принципы, чтобы выделить границы, подчеркнуть переходы. Ее конек — деловой стиль. Именно поэтому его предпочитают в офисах, чтобы держать энергию на уровне катастрофы. Дедлайны, скованность, страх увольнения, постоянные перемены люди чувствуют себя неуверенно в таких условиях поэтому ими легко управлять держите деловой стиль в узде чтобы энергию перемен не превратить в концепцию все старье в топку энергия смерти очень сильна и слово трансформация содержит в себе слово транс то есть измененное состояние сознания не уходите от реальности Возьмите от этого архетипа то, что важно для вас в настоящий момент, и используйте те ее свойства, которые пойдут вам на пользу. Деловой стиль всегда можно разбавить броскими аксессуарами, например, черный деловой костюм с белой рубашкой, дополнить ожерельем или подвесом в стиле боха, лохматым шарфом, обувью в стиле гранж. Переход — это движение, но поступательное, своевременное и спокойное. Из состояния повешенного не выходят прыжками, поэтому спортивный стиль не подходит для людей этого архетипа. Лучшим выбором будут свободные необлегающие формы, стиль гранж, классический стиль, городской. Активизированию перемен будет способствовать и просто новая одежда, освобождение от старого гардероба, смена стиля или разборы, и сортировка вещей в соответствии с вашими задачами. Смело носите одежду-трансформер. Это способствует смене энергий. Принты и рисунки. Смерти соответствуют геометрические фигуры. Ромбы, квадраты, пирамиды. Растительные принты в качестве акцента переменные, как символ свежести и роста, также будут гармонизировать энергию людей архетипа при переходе к новому. Используйте изображение черепа или скелета, символа трансформации, который мощно активизирует энергию аркана. Объединяйте геометрию и растительные рисунки, чтобы сгармонизировать трансформационные процессы и направить их в природное русло. Символы трансформации — огонь и, конечно, птица-феникс, как надежда на лучшее воплощение и чудесное оживление. Свечи, изображение огня, молний — все это несет трансформационные энергии. Бабочки, мандала инь-ян, кольцо, кошки, жук корабей. Выберите для себя элемент, чтобы активизировать энергии перехода к новому. Фактура. Люди архетипа смерти любят легкие ткани мягко драпирующиеся, меняющие свою фактуру при смене угла зрения, освещения. В этом архетип похож на мага. Бархат, велюр, набивная ткань, некоторые виды шерсти станут отличным выбором для тех, кто устал от жизни в застое. Ткани-компаньоны — еще один интересный способ создать комплект-переход, контрастность, чтобы активизировать этот аркан. В обуви вместо кожи выбирайте парусину, войлок, нейлон, хлопок. Этот архетип поддерживают все виды металлов, поэтому бижутерия соответствующих форм задаст настрой на благополучные перемены. Носите черный турмалин, шерл. Он служит оберегом для людей такого аркана и будет способствовать переменам, Поможет сбросить накопившуюся отрицательную энергию, отказаться от предубеждений и заблуждений, мыслить более позитивно, раскрыться новым идеям. В конце XIX века супруги Пьер и Мария Кюри первыми открыли пироэлектрические свойства турмалина и доказали наличие слабого электрического заряда в кристаллах природного самоцвета. Напряжение, которое создают эти камни, равно 0,6 мА. Такое же количество электрического тока вырабатывает и человеческое тело. Шерл также называют ведьминым камнем, мистическим талисманом удачи. Он помогает выработать чуткость интуиции, справиться с внутренними противоречиями, тоньше и ярче воспринимать реальность — обостряет аналитические способности, делает владельца сильнее и неуязвимее. Осознание смерти как части жизни и принятие ее неизбежности отрезвляет человеческое сознание, помогает снять ментальные блоки и выйти на творческий путь раскрытия своей индивидуальной природы. Икона стиля Мэри Кейт и Эшли Фуллер Олсен зарекомендовали себя как дизайнеры, актрисы и настоящие иконы стиля. Они родились 13.06.1986, то есть под влиянием архетипов «Смерть», «Влюбленные» и «Папесса». В юности они носили одинаковые наряды, но столь разнообразные, что выделить в них хоть какое-то влияние смерти как энергии трансформации очень сложно. Пожалуй, черно-белые наряды довольно ярко передают нам влияние этого архетипа как обилие растительных принтов энергию новой жизни. Олсен — приверженцы радикальных перемен, в том числе и во внешности. Вмешательство пластических хирургов добавило не один год к их реальному возрасту, а запавшие щеки вызывают ассоциации с черепом. Их дела и достижения говорят сами за себя, но, как и в любом жанре жизни, главное — не заиграться. Некоторые наряды сестер выглядят странно, словно это попугаи. Вероятно, птица феникс не долетела до них, хотя стиль боха явно просматривается. Смерть очень коварна, с ней нельзя играть. Она стережет жизнь, она нелюбима, но кому как не ей знать, когда и в чем приходить. 14. Равновесие. Архетип равновесия или умеренность, энергии радости и тишины, красоты и гармонии. После внутренней и внешней трансформации приходит период, когда в душе разливается сладкое и нега и не хочется ни с кем говорить и делиться переживаниями, ощущение близости со своей душой. Эта связь такая нежная, трепетная и искренняя, что дух захватывает от состояния и хочется даже не дышать, лишь бы не спугнуть эту внутреннюю тишину. Таким бывает лес после грозы притихшим, чистым и обновленным, хранителем жизни и тайн природы. Таким мы видим спящего ребенка. Архетип равновесия отражает, какие мы на самом деле и как мы прекрасны по задумке Бога. И 14 — число перемены трансформации. 7 плюс 7 равно 14. Оно считается очень счастливым. Архетип не имеет пола, поэтому часто изображается в виде ангела, мистического существа, либо андрогина. Он содержит в себе силы инь и ян, двойственность, сдержанность, летучесть, но близость к Земле. Ему свойственны активность и пассивность. Это энергия алхимии, когда в точно выверенных пропорциях элементов запускается процесс преобразования неблагородного в благородное что, по сути, представляет собой процесс духовного преобразования человека. Равновесию соответствует буква каббалы «нун» — царство или рыба. Оно связано с обонянием, и душа, подобно цветку, излучает свой неповторимый запах, который привлекает к ней помощников на высоких уровнях. Равновесие — архетип, говорящий о взаимопонимании, тандеме, Согласие между субличностями, внутренней концентрации, познании себя, контакте с внутренним «я». Это медитативная энергия, которая успокаивает внутренний диалог, направляя нас на поиски своего источника. Мы чувствуем умеренность и во внешних проявлениях — пище, воде, отдыхе, общении. Во всем проявлен баланс потребностей и ее удовлетворения. Эта энергия способствует контакту ума и сердца, образованию этого дуэта, воссоединению, а также грамотному использованию ресурсов, в том числе времени. Энергия равновесия кратковременна. Она символизирует духовный рост, важный момент, который не в нашей власти, когда рождается новое мировоззрение и уровень понимания всех процессов. В этом состоянии восстанавливается целостность, самоконтроль, мысли, желания и чувства приходят в равновесие. Равновесие — очень комфортная энергия. Это моменты, когда мы наедине с собой восстанавливаем силы, когда читаем книгу под уютным пледом или смотрим душевный фильм, занимаемся любимым делом, неторопливо, неспешно, полностью вовлекаясь в процесс. Работы, созданные в такой период, особенно хороши, потому что наполнены душевностью, жизненной энергией. Войти в это состояние специально довольно сложно, но простое созерцание природы, искусства, внимание к деталям, медитация, концентрация на каком-то любимом деле способствуют тому, что мы переходим к энергиям равновесия. Умеренность — это глубокое уважение к жизни, каждому ее проявлению, этическое и высоконравственное отношение ко всему живому, понимание эволюционных процессов и ответственность за свои дела. Цвет. Энергии равновесия поддерживаются всеми пастельными оттенками мятным, молочно-голубым или розовым, сиреневым, ванильным, кремовым, персиковым, Никаких черно-белых сочетаний, красно-зеленых контрастов, кричащих неоновых красок. Можно выбрать нежные серебристые, золотистые, перламутровые тона, чтобы добавить концентрации, определенности. Равновесие любит природные цвета, мерцающие, но не металлизированные. Белый цвет тоже поддерживает равновесие, однако его чистота уводит нас в сторону духа, легкости, небытия. Поэтому лучше, если в одежде будет что-то удерживающее вас в балансе, например, пояс ванильного оттенка или голубой жикет. Используйте светлые оттенки, нежные и спокойные. Форма. В целом формы должны быть сбалансированными. Самая совершенная, уравновешенная фигура во Вселенной — шар. Поэтому все, что имеет шарообразные очертания, будет поддерживать энергию архетипа. Например, украшения в виде винограда или вишенок, яблок или персиков. Это и юбка солнца или полусолнца, округлый низ жукетов, французские закругленные кофточки на пуговицах, полукруглый низ брюк, круглые носы ботинок и туфель. Выбирайте свободные модели, но не оверсайз, а слегка облегающие, дающие волю воображению. Это должны быть уютные и спокойные вещи, комфортные и универсальные. Важно, чтобы формы верха и низа были уравновешены. Водолазку или футболку сочетайте с чиносами, бананами, прямыми узкими брюками. А более широким моделям брюк подойдут свитера или блузки. Обувь должна соответствовать вашему общему стилю — Помните, что игра на контрастах не поддерживает равновесие, поэтому не надевайте вместе юбку из шифона, мощные ботинки и кожаную куртку. Быть в балансе не значит подчеркивать симметричность. Используйте разные формы, фактуры и принты, чтобы создать гармоничный образ. У равновесия тяжелые ботинки большой сумкой, а узкие брюки плотным свитером с фактурным узором. Принты и рисунки. Пара рыбок, весы, шары, симметричные геометрические фигуры, скрипичный ключ, золотая спираль, а также плоды в виде шаров, яблоки, арбузы, персики, виноград — все эти рисунки могут стать источником вдохновения при составлении ансамблей вашего гардероба. Архетип равновесия обладает очень большим творческим потенциалом, поэтому найдите то, в чем вы чувствуете себя особенно комфортно и сбалансированно. Это могут быть изображения головы Будды или медитирующего, восточные орнаменты и символы, мандалы, клетка или полоска. Природные мотивы также поддерживают равновесие, особенно цветы. Если внимательно рассмотреть любой цветок, вы увидите его необыкновенную красоту и гармонию. Фактура. Люди равновесия любят уютные, мягкие, приятные к телу ткани, микрофибру, кашемир, хлопок, вискозу, некоторые виды шерсти, мех, бархат, велюр. Они могут носить связанные свитера, вельветовые юбки и брюки, выбирать пушистые воротники. Следите за тем, чтобы объем был уравновешен, потому что, как правило, материалы такого качества визуально увеличивают формы. Используйте больше природных фактур, например, бамбук или вискозу. Они обладают свойством садиться по фигуре. Равновесие не любит много металла, поэтому украшения выбирайте из натуральных камней. К примеру, из розового кварца, а также дерева, джута, природных материалов. Розовый кварц обладает свойством соединять ум и сердце, поддерживать своего обладателя, центрируя его и показывая важные детали, а также способствует духовному просветлению. Икона стиля. Холли Берри — это идеальное равновесие, и она умеет находиться в балансе. Женщина-кошка. Холли родилась 14.08.1966, то есть с энергиями архетипов умеренность, справедливость и шут. Блестящая актриса находится в гармонии умеренности и равновесии справедливости. Это женщина Бонда. У нее шикарное тело и отличное чувство вкуса. Ранние ее фото — равновесие в действии, много белого и пастельных оттенков, никаких широких брюк с майками, облегающие — с узким, свободные — с широким. Ее образы нарядны, деловиты, сексуальны и спортивны. В них присутствует все, что нужно, чтобы подчеркнуть природное обаяние актрисы. Ведь кошки всегда красивы, потому что они себя такими чувствуют. 15. Дьявол Архетип дьявола по своей энергии очень тяжелый. В нем нет духовности, он базируется на животных инстинктах. Его обитель — четырехмерное измерение, он управляет четырьмя стихиями. Но все они при этом проявляются на животном уровне, в материальном аспекте. Это энергия деградации, символом которой выступает инволютивная пентаграмма, Перевернутая пятиконечная звезда, которая являет собой нисхождение духа в материю. Дьявол двуполый, и женщина, и мужчина одновременно. Обладает энергией обоих полов. По своим урокам он похож на папу, но его обучение идет через эгоизм, присвоение и закрытие. Папа же учит отдачи. На этом архетипе очень низкие вибрации. Секс имеет оттенок подчинения, поглощения, жестокости, унижения и насилия. Также это и однополый секс. В отличие от силы, которой соответствуют высокие вибрации, дьявол ввергает в низкочастотный секс. Женщина связывается дьяволом через нижнюю чакру и сексуальность, поэтому прокачивает свою привлекательность с целью привлечь обеспеченного мужчину, а тот — контактирует с ним через горловую чакру тщеславия, статусности и власти. Мы все абсолютно беззащитны перед дьяволом, потому что через него воплощается сама животная природа, и любой из нас подвержен искушению, но у каждого есть выбор. Дьявол погружает в зависимость, поэтому нужна сила воли, чтобы скинуть его путы. Они не крепкие, но человеку не справится с ними без осознанности и духовности. Дьявол пользуется энергией огня, чтобы подавить волю человека, поэтому все вредные привычки связаны с этой стихией. Алкоголь — горячительный напиток, сигареты поддерживаются горением, сахар — невероятно горюч, секс — горячая страсть, гнев — эмоциональный взрыв. Все эти проявления приносят страдания, которыми управляет дьявол. Так он привязывает людей к материальному миру. Число 15 равно 10 плюс 5 — это число духовных вознесений, то есть переход к папе при роковом стечении обстоятельств, которые должны сложиться так, чтобы дьявол уступил, а дух победил эго. В дьяволе человек может обрести благотворную волшебную силу, так как три пятерки — это тройной папа и божественная пентаграмма. Дьяволу соответствует буква каббалы самих. Она выглядит как замкнутый круг и имеет значение подпора. Любому падшему дается божественная поддержка. Архетип дьявол связан с теневыми аспектами личности, которые были вытеснены в бессознательное и замещены извращенными программами, в силу чего здоровые инстинкты стали проявляться неестественно и человек становится подвержен гневу, жадности, эгоизму, агрессии, чрезмерным амбициям, алчности, похоти, зависимости, гордыне, стыду, обидам, манипуляциям. Дьявол — архетип кармический, и его действия часто ввергают людей в темные энергии. Это порчи, сглазы, подселенцы, лярвы, темный эгрегор. Дьявол подводит к потребности доказывать свою правоту — всех контролировать, к ментальной грязи, осуждениям, ревности, критицизму, желанию хорошо выглядеть и проживать жизнь в соответствии с ожиданиями других людей, к ношению масок, неестественности, сопротивлению жизни, цеплянию за прошлое. Это грязные дела под маской добропорядочности. Лицемерие, ханжество, запутанность, шантаж, покорности и манипуляции, измены, безнравственные поступки – извращенное понимание свободы, а также нервозность и перевозбуждение, тревожность и беспокойство. Дьявол опасен такими проявлениями, как одержимость, легкомысленность, предательство и измена, прежде всего самому себе, желание легкого обогащения, слабоволие, кабала привычек и зависимостей, низменные пороки, нарушение гармонии, чрезмерная активность. Однако дьявол же дарует нам чувствительность, связь с тонкими энергиями, экстрасенсорные умения, способность к целительству, и только от нас зависит, в какую сторону мы направим внимание и как будем использовать эти дары. Дьявол чрезвычайно харизматичен, сексуален, энергетически силен, притягателен, импульсивен, азартен, но играет с умом и своей стратегией. Часто такие люди находятся в плену собственных эмоций и навязчивых идей. Они красивы, но пусты, зависимы, но, осознав это, они способны изменить ситуацию. Они живут инстинктами, импульсами, заботятся прежде всего о собственных интересах, умеют влиять на других. Они умеют жить независимой, полной жизнью и не думают о последствиях, потакают своим желанием, влечением, пристрастием. «Дьявол проявляет себя в людях по-разному. Кто-то стремится к плотским утехам и удовольствиям, кто-то одержим властью и стремлением к разрушениям, подвержен гневу, а кто-то попадает в рабскую зависимость, испытывая бесконечный страх, стыд и боль». Цвет Основная задача для тех, кто рожден под влиянием архетипа «дьявол», уравновесить энергии и преодолеть зависимости. Этому будет способствовать белый цвет как проводник духовности, седьмая чакра, и желтый как активатор воли, третья чакра. Используйте сиреневые и фиолетовые цвета для охлаждения энергии дьявола, выработки легкости, строгости, спокойствия, умеренности. Все цвета должны быть холодными, лимонно-желтый, кипенно-белый, Лавандовый, сиреневый, темно-фиолетовый. Сочетайте эти цвета между собой, чтобы обуздать дьявола, привнести духовность, разрушить чары и снять путы, создать ощущение чистоты и просветленности. Все другие цвета выбирайте в пастельных оттенках. Форма. Энергии дьявола нужно облегчать. Поэтому формы и силуэты должны быть струящимися, свободными, но в меру, а также сексуально спокойными, с четким определением принадлежности к полу, юбки и платья, женственные брюки у женщин. Не будьте дьявольски красивы, станьте собой. Ищите помощь и поддержку у других архетипов своего дня рождения, активизируйте их, правильно сочетая с энергиями дьявола. Так, например... Если вы родились 15 марта и сейчас вам 35 лет, то лучше не используйте в одежде красный цвет, если только в ваши планы не входит вечер с мужчиной, соблазнение и страстный секс. А вот белое или бледно-желтое цвета шампанского белье настроит вас в этот вечер на более возвышенный секс и гривости в целом поднимет вибрации. Не носите слишком облегающую одежду, но и балахоны тоже ни к чему. В целом, лучше выбрать свободный городской стиль, скромную простую одежду, неброскую обувь. Вы и так харизматичны, и излишние детали будут перегружать вас, запутывать, отвлекать от естественности, что опасно в энергиях дьявола. Так что никаких завязок, а только прямой крой и простые формы. И естественный или дымчатый макияж, подчеркивающий вашу красоту. Шарфы, шали, выбирайте небольшие, мягко сочетающиеся с основным нарядом и другими аксессуарами. Принты и рисунки. Пятиконечные звезды в прямом положении вызывают энергии папы и переводят энергетику дьявола на рельсы духовности, повышая вибрации. Нежные цветы, такие как ирисы или орхидеи, простые и чувственные, поддерживают людей дьявола в любви, свободе проявления, дружелюбии, умеренности и здоровой сексуальности. Не используйте геометрию, жесткие линии в виде клеток, полосок. Один из мощных символов духовности — дерево. Поэтому используйте изображения веток, принты, кары дерева, сюжеты с изображением деревьев, а также символ мудрости — черепаху, чтобы уравновесить дьявола энергией природы. Фактура. Выбирайте тонкие, легкие, струящиеся ткани, чтобы облегчить негативное влияние этого архетипа. Простые, но уютные фактуры хлопка, льна, шерсти создадут нужное настроение гармонии, сбалансированности, успокоят чрезмерную активность дьявола. Не используйте слишком дорогие блестящие ткани, твит или кружева, люрекс, а также объемные материалы. В целом придерживайтесь правила. Чем проще, тем лучше. В простоте кроется божественная природа. Дьявол же искушает излишествами, все усложняет, вводит в иллюзии. В льняном сарафане прямого кроя вы будете более неотразимы и сексуальны, удерживая высокие вибрации, нежели в красном платье с декольте. Не смешивайте фактуры. Если вы одеты в лен, пусть это будет только он. Кожа слишком агрессивна в больших количествах, поэтому используйте лишь кожаные ремни с тонкими пряжками. Замените кожаные сумки хлопком, льном, рогошкой. Носите вязаные свитера из шерсти, хлопка и других ниток. Кофты, платья без замысловатых узоров и форм. Выбирайте гладкие и нежные фактуры. Для нейтрализации негативных энергий носите черный турмалин «Шерл». Для очищения и настройки по точности тонких энергий — цветной турмалин. А чтобы избежать искушений и уравновесить эмоциональную порывистость или в качестве оберега, шоколадную яшму, розовый и желтый кальцит. Икона стиля Дьявол носит не только прада. Это мы видим на примере Дженнифер Лоуренс. Она родилась 15.08.1990. Дьявол, справедливость и солнце. И она умеет обуздать своего дьявола. Платье белого цвета и пастельных оттенков очень ей к лицу. Она часто появляется в просто скроенных нарядах, которые в меру откровенны. Но как только Дженнифер надевает черные, красные, либо фасон со сложным кроем, она тут же примеряет роль выживания, искушения, борьбы и страсти. И ей это идет. Дьявол тем и хорош, что правит балом. На ней... Обворожительно смотрятся джемпера с джинсами. Дьявол спит, он украшен папой. Ее суть ⁇ простота, за которой спрятан талант. И даже имя своему первенцу она дала в честь художника-абстракциониста, который известен очень простой техникой, но его работы признаны гениальными. Так проявилась любовь Дженнифер к искусству. В глубине сплетений линий, словно в клубке электрических проводов, Спрятана жизнь такая, какая она есть, беспрекрас, но именно ею и искушает дьявол, противостоять которому искусство. 16. Башня Архетип башня — это разрушение наших самых плотных, основательных, массивных и прочно укоренившихся убеждений программ, принципов, построенных на главенстве материального над духовным. Процесс разрушения не подвластен человеку, остановить его невозможно, поэтому спасение только в прыжке от хаоса. Сохранить жизнь удается немногим, тем, кто поверил в себя, отдался душевному порыву, понял свою божественную природу. Башня всегда рушится сверху, и это означает, что преобразованию должны быть подвергнуты ментальные и духовные аспекты человеческого существования, в особенности гордыня. 16 — это 1 плюс 7. Так описывается влияние духа на материю. На зле, лжи, гордыне невозможно построить что-то настоящее и долговечное. 16 — это число испытаний и обретения истинных богатств. История Вавилонской башни Мигдаль-Бавель рассказывает нам о едином народе, который уцелел после всемирного потопа. Люди решили построить башню высотой до небе своими имя себя, но Бог разрушил ее, заставив всех заговорить на разных языках, таким образом разделил их и рассеял по всей земле. Эта история возникновения новых цивилизаций, подобной истории о Ноевом ковчеге, дает нам понимание того, что основное, ключевое, должно сохраняться, а остальное — преобразовываться и развиваться в творческом потоке мироздания, что иллюзии должны быть разрушены, а влияние эго преодолено человеком. Башня соответствует буква Каббалы Айн, что значит постоянный присмотр Бога за каждым элементом мироздания, а также глаз, цвет, источник. В энергиях башни человек подобен птице-феникс, которая способна возрождаться, воскресать из пепла обновленной. Так и мы кардинально меняемся после прохождения очистительных кризисов. Стены, за которыми пряталось наше эго, рушатся, Стремительно меняется образ жизни, заканчивается существующая ситуация, неожиданно и очень быстро. Сжигаются мосты, и возврат в прошлое становится невозможен. Башня несет как внешние разрушения, так и внутренние потрясения. И поскольку ее влияние необратимо, лучше не мешать тому, что покидает нашу жизнь, не сопротивляться уничтожению и потерям, не переживать и принять неизбежные все отпустить и не держаться за старое. Энергии этого архетипа, как во время генеральной уборки, расчищают пространство для нового, чтобы появились возможности для преображения. Башня — это большое приключение, оно стимулирует нас развиваться. И при всей своей разрушительной энергии этот архетип несет много позитива, который приходит в нашу жизнь, если мы не паникуем, доверяем себе и готовы к переменам. Энергия башни решительна. Она бросает вызов любой ситуации и мнению, часто становится причиной разрыва отношений, если что-то в них не устраивает стороны. Она правдива, импульсивна, упряма в своих принципах, умеет быть властной, переживать катастрофы, войны, катаклизмы, любые обстоятельства, травмирующие тело и психику, приводящие к сильным стрессам. Энергия башни — это особая жизненная мудрость, праведный гнев, который приводит к перерождению, освобождение от стен ограничений, которые мешают, а не защищают. Это осознание того, что ты совсем не тот, каким себя представляли. Люди архетипа башни хранимы Богом, им покровительствуют высшие силы. Они очень духовные и могут достигнуть высокого уровня сознания, но лишь при честном взгляде и оценке себя. Часто у них есть свой канал силы. Они реализуют себя в профессиях, связанных с кардинальным преобразованием. Хирурги, строители, архитекторы, артисты. Они обладают взрывным характером, беспокойны, динамичны, уверены в себе, непредсказуемы и готовы на риск, жаждут перемен, с ними всегда что-то происходит. Трудности, которые приходят в их жизнь, закаляют, А если нет преград, люди архетипа башни сами находят их. Они часто лезут на рожон, не умеют сохранять отношения, обладают взрывным темпераментом, стремятся к освобождению не только себя, но и других. Они умеют вписаться в любую структуру, легко адаптируются, преодолевая барьеры, умеют создавать себя и свою жизнь с нуля. Цвет. Чтобы уравновесить взрывной характер энергии башни, носите все оттенки зеленого. Он будет содействовать успешному прохождению кризисных ситуаций, рассеивать предубеждения, способствовать обновлению. При этом такие тона привнесут свежесть, лояльность в общении с людьми, гибкость. А оттенки хаки — коричнево-зеленые, желто-зеленые тона, например, горчичный или салатный — Настроят на спокойствие, осознанность и ответственность. Синий цвет шестой чакры дает человеку аркана башня ясное сознание, отрезвляет, позволяет обратить внимание на свои поступки и влияние. Белый будет способствовать очищению, освобождению от старого балласта. Все оттенки красного противопоказаны тем, кто находится под влиянием энергии башни. Носите фиолетовые и сиреневые тона, чтобы активизировать духовные аспекты жизни, научиться смирению и отказаться от гордыни. Форма. Люди башни стремятся к свободе. Они смелые и страстные, поэтому формы их одежды должны быть динамичными, открытыми и яркими. Например, это платье с декольте, юбка с высоким разрезом, короткие и миди-юбки — Облегающие формы, шорты, а из верхней одежды — спортивные и полуспортивные куртки, парки, из обуви, кроссовки, сапоги и туфли на каблуках, поскольку представители архетипа башня любят возвышаться. Не спутывайте образ с шарфами, завязками, кистями, веревками или ремнями. Облегающая спортивная одежда — вот идеальный вариант. Люди башни любят джинсы, особенно скинни. Все, что к чему-то обязывает, не по ним. Деловой стиль со строгими воротниками и бабочками наводит на них тоску и уныние. Им, безусловно, подойдет свободный городской стиль, универсальный и простой. Излишние детали, надстройки, многослойность утяжеляют их образ, добавляя энергии разрушения к их и без того лихому нраву, поэтому выбирайте одежду без карманов или с потайными карманами, лучше всего застегивающимися на молнию. Валаны, сборки, складки также утяжеляют энергии башни, поэтому отдавайте предпочтение прямому крою и облегающим силуэтам. Не обвешивайте себя массой украшений. Лучше выбрать небольшие геометрические стилизованные изделия, чем изображение растений, цветов, животных или орнаменты. В целом формы башни простые, но смелые, открытые, но не откровенные, динамичные, но не образа головы. Вытянутые вертикальные силуэты одежды будут способствовать связи с высшими силами. Принты и рисунки. Людям башни необходима геометрия и структурность, чтобы поддерживать энергию осознанности и развивать духовность. Выбирайте симметричные фигуры, в которых углы сочетаются с округлыми формами, например, квадрат в круге, круг в ромбе и так далее. Смена парадигмы на уровне башни подразумевает периоды спадов и подъемов как на эмоциональном, психологическом, так и на материальном планах бытия. Поэтому выбирайте то, что придаст вам устойчивости, клетку, симметрию, а вертикальная полоска поспособствует духовному просветлению. Башня тесно связана с Марсом, Ураном и Сатурном. Изображения этих планет будут активировать соответствующие энергии. Используйте мистические мотивы, например, символы и обереги, чтобы направить энергию башни в позитивное русло. Птица Феникс также поможет представителям башни в процессах преобразования. Фактуры. Носители энергии башни любят ткани, которые принимают форму тела, эластичный хлопок, трикотаж, деним с а также специальные ткани для спортивной одежды. Мех и кожа несут энергии жертвы, поэтому не динамичны, не придают легкости, которая так необходима этим людям. Обувь и аксессуары выбирайте из искусственных тканей, например из нейлона или полиэстера, либо из крафт-материалов, льна, рогожки, войлока, фетра. Кристаболит или темный кварц поможет вам укротить амбиции, принять необратимое, осознать ответственность, удержит от необдуманных поступков поддержит в принятии взвешенных решений. Икона стиля Актриса и икона стиля Меган Фокс родилась 16.05.1986. Кому, как не ей, лучше всего подходила роль из фильма про трансформеров, ведь ее первый архетип — башня, то есть энергии разрушения и перехода на новые. Фильм же тоже полон разрушений вселенского масштаба. Меган великолепна в приключениях, когда вокруг рушится весь мир, а она решает проблемы силой любви. Она сорви голова, и ее личная жизнь эпатажна. В одежде любит декольте, мини, дерзость и нескромность. Не боится рисковать, разрушать, сжигать мосты. Однако в фиолетовом или нежно-сиреневом она неотразима, будто вулкан. Он затих... Но все знают, какой разрушительной силой он обладает, и в таком напряженном покое особенно остро чувствуется красота жизни. Этой актрисе не нужна страсть красного, этот цвет разрушителен для башни, а вот в голубом или бирюзовом она обретает величие и стабильность. Семнадцать. Звезда. Большой мир, окружающий нас снаружи, начинается у нас внутри. Осознание этого феномена происходит благодаря энергии звезды. Иначе этот архетип называется «надежда». Свет, обращенный внутрь, влечет к звездам. Поэтому, чтобы прочувствовать энергию звезды, необходимо встать на путь духовного роста. Субличности, эго, эмоции, чувства, ум — Все это голоса хора существования, дирижером которого выступает тихий глаз интуиции и божественного знания. Порой это чудесные баллады, порой какофония, но указания дирижера слышны только тогда, когда ум замолкает или хотя бы становится тише. Программы души и социальной роли заставляют нас совершать поступки, и если душа с личностью пребывают в согласии, Предназначение человека выполняется. Мы идем в нужном направлении, находим себя, обретаем свободу. Но если голос эго сильнее, эмоции захлестывают нас, а ум не прекращает болтовни, и дирижера уже не слышно, а вместе с тем пропадает и понимание нот души, по которым должна играться мелодия жизни. Все превращается в хаос. Жизнь идет в случайном порядке, неуправляемая колесница, семерка, создает и создает новое с помощью мага, единица, не ведая цели существования. Звезда — надежда, ведущая нас к мечте, исполнению желаний, реализации нашего духовного плана. Это символ вечности и высоких устремлений. Душа человека вечно молода и красива, она находится в состоянии внутреннего поиска, открытости и принятия. Данный архетип несет в себе творческое начало, которое питает все вокруг, черпая энергию из источника, создает гармоничное и приятное окружение. Звезда — очень одинокая энергия. Чтобы услышать интуицию, мы должны остаться один на один с собой, своим внутренним миром. Мы должны усмирить ум, научиться контролировать эмоции, поладить с эго, и тогда сможем услышать зов, призывающий туда, где нас ждут успех, свобода, любовь и молодость. Люди, вовлеченные в энергии звезды, всегда выглядят и чувствуют себя моложе. Словно дети, они находят повод порадоваться и удивиться жизни, которая будто специально для них раскрывает свои краски, дает в руки кисти и предлагает живой холст. Звезда излучает свет одинаково во все стороны, тем самым говоря о том, что творческое начало необходимо использовать во всех направлениях нашей жизни, следствием чего становится снисхождение благодати самой природы. Звезда всегда ведет, зовет, тянет, и, находясь под ее влиянием, человек устремляется вверх, возвышаясь над бытом, преодолевая препятствия. Звезда связана с высшим «я» человека поэтому мы можем слышать ее указания и, подключаясь к каналу восприятия, следовать своей миссии. Архетипу «звезда» соответствует буква каббалы «П» — род, знание. Это мудрость практической реализации себя в жизни, достижения результатов, производной ментальных и физических усилий. Вовлекаясь в энергию «звезды», Необходимо довериться своему чутью, высшим силам, следуя за атманическим идеалом. Подобно тому, как свет звезд нам виден только ночью, а днем кажется, что их не существует вовсе, так же и зов звезды сокрыт ментальными программами, суетой, важными и срочными делами. Оставаться в спокойной уверенности, что интуиция и чутье нас не обманывают, что предмет наших исканий в пределах досягаемости — сложная задача. Но звезды светят всегда, даже если мы не в состоянии их увидеть. Звезда говорит, то, во что мы верим, существует. Настанет миг, и мы получим все, о чем мечтали. Нужно верить своей звезде, руководствоваться высшими целями, не предаваться страху. Звезда учит нас доверять будущему. Оставайтесь выше земного восприятия, и тогда обязательно придет помощь. На низких вибрациях звезда проявляет себя через звездность, активное самоутверждение и самовыражение, комплекс самозванца. Движение по своему пути интуиции всегда делает человека счастливым. Другой же путь заводит в амбиции, тщеславие, лень и уныние. Звезда раскрывает нашу веру в себя, поток, чувство собственного достоинства, мотивацию, цели, радость и успех. Но вопрос в том, как человек этим воспользуется. Важно научиться принимать себя, свои минусы, относиться к себе с юмором, чтобы не попасть в ловушку, в которой расставлены приманки сластолюбия, хвостовство, зазнайство, эгоизм. Люди-звезды оптимистичны, харизматичны. Это невероятно оригинальные натуры, у которых глубокая связь с природой. Она может реализоваться в любом виде творчества. Их разум находится в гармонии со вселенским разумом, умеет удивлять и удивляться чудесам жизни. Звезда имеет глубокий философский взгляд на жизнь, интеллигентна, щедра и умеет пользоваться правом выбора. Задача на уровне архетипа звезда — масштабироваться, прочувствовать границы и осознанно раздвинуть их, воспринимать жизнь не с точки зрения своего эго, быта и окружения, а мира, планеты космоса. Это позволяет получить поддержку, особый канал, по которому звезда направит вас своей энергией к реализации заветных желаний. Цвет. Звезда любит цвета космоса — голубой, сиреневый, фиолетовый, черный, белый, серый, синий, красный, желтый, оранжевый. блеск и мерцание — уместное дополнение практически во всех ее нарядах. Оранжевый цвет будет поддерживать и развивать творческий аспект звезды. Красный ⁇ движение к успеху, чувство внутренней опоры. А желтый ⁇ веру в себя, волю, связь с жизненной энергией. Небесно-голубые и синие оттенки помогут сосредоточиться на самовыражении, обрести смелость идти по творческому пути, не бояться созидать и участвовать в новых проектах. Фиолетовый и сиреневый цвета, особенно индиго, главные проводники энергии звезды. Это связь с высшими аспектами своего «я», интуиция, открытие тайн мироздания, связь с атманом, с ангелами. Нежные пастельные оттенки создают мерцание рядом с темным мистическим индиго а холодный зеленый придает ему загадочности и акцент связи с природой. Розовый, лиловый, фуксия, коралловый с индиго они смотрятся просто восхитительно, потому что создают ощущение пространства, свободы, космичности. Сочетание индиго со всеми оттенками желтого вызывает впечатление гармонии, сбалансированности, умеренности и открытости. Черные и белые цвета носите отдельно от индиго. Вместе они создают излишнюю напряженность. Форма Звезда любит угловатые, несимметричные формы, резкие и рваные углы. Носите юбки клиньями, гаде, модели асимметричных форм, брюки сложного кроя. Разнообразить энергии звезды помогут карманы интересных очертаний, нестандартных размеров, со вточными швами, а также рваные края одежды, пояса и другие аксессуары, например, сумка в форме звезды, бахрома, подвески и другое. Звезда очень искренна и откровенна, поэтому любит облегающие формы, а также декольте, майки, юбки, брюки и платья с разрезами. Принты и рисунки. Звезда — это навсегда. Любой наряд, украшенный звездами, будет нести ее энергию. Выбирайте звезды, больше похожие на снежинки, с асимметричными углами, множеством лучей, идущими из центра, а не пятиконечную или шестиконечную фигуру. Изображение планет, туманностей, космических объектов также поддержат вас в энергии этого архетипа. Из цветов звезде близкие подснежники особенно фиолетовые, как символы надежды. Объедините звезды в созвездие на ночном небе и настройтесь на вибрации, которые приведут вас к мечте. Фактура. Звезда имеет поточную энергию и очень близка по пессе. Фактурам звезды также присуща мягкость, поэтому выбирайте любые ткани, обладающие этим свойством — кашемир, шерсть, шелк. Любые полупрозрачные материалы, например, шифон, фатин или органза, безусловные фавориты человека-звезды. Юбка клиньями из сетчатой ткани с добавлением жатого муслина в комплекте с майкой и стильными бусами, ожерельями, подвесками в форме звезд — идеальный вариант для женщины-звезды. Кружева, шитье, вышивка — все это украшает звезду, создает творческие вибрации. А вот стиль Бога представителям звезды близок. Не случайно он происходит от слов «богемной», «богемии». Творческие люди, стремившиеся самовыразиться, объединили винтаж, музыку, поэзию и, будучи заряженными бесконечной тягой к искусству, создали свой стиль, который выражает свободу, любовь к жизни, поиск новых смыслов. Камни, служащие проводниками энергии звезды, «принит» поможет обрести уверенность в себе, Ангелит активизирует связь с высшими силами. Икона стиля. Виктория Бекхэм родилась 17.04.1974, и она, конечно, звезда. Император помог сделать ей карьеру, и она открыла для себя весь мир. Удивительный набор старших арканов, который был реализован по максимуму. Звезда. Перчинка, светская львица, жена и мама. Во всех сферах жизни Виктория состоялась на пять с плюсом. Ее стиль в юные годы — это кожаные платья, стразы, меха, блестки и обувь на каблуках. То, что надо для того, чтобы засветиться. А дальше было много черного и белого, и стразы, стразы, стразы. Много блеска для звезды не бывает. И Виктория стала ей на много много лет, меняясь, взрослея, старея, но все таки оставаясь звездной перчинкой в объятиях одного из самых красивых и успешных мужчин планеты. Любить себя – вот девиз звезды. А когда ты чувствуешь свое внутреннее свечение, другие его обязательно увидят. Браво, Виктория. 18. Луна. После мечтаний возвышенного вдохновения звезды, мы эволюционируем по пути духа, испытывая сложные психологические и мистические состояния, сны и страхи Луны. Она создает пограничные настроения, чтобы ввести нас в глубины бессознательного, чтобы мы смогли изучить себя истинных, приблизиться к своей дикой природе, самости. Считается, что 18 ⁇ число ошибок, суеверий, заблуждений, но при правильном проживании это 9 плюс 9, два отшельника, двойная мудрость, а также 4 плюс 14 ⁇ равновесие с императором. Время луны, ночь, сумерки, а значит страх перед неизвестным. Но нам необходимо помнить, что на смену ночи всегда приходит день, а луна... Сама по себе циклично, луне соответствует буква каббалы цадик, вера праведника, пищевод, и луна заведует вкусом еды. С луной также связаны магия, алхимия, вера в Бога. Она склоняет к работе над собой, раскрытию интуиции, соприкосновению с неизведанным, тайным, теми частями нашей души, которые сокрыты от нас самих. Следует осознать, что любые страхи, барьеры, страдания — всего лишь игры разума. Луна предлагает нам окунуться в них, чтобы предстать лицом к лицу со своей темной стороной, проработать ее и обрести новые знания. Луна связана с водой, а значит, со всем телесным, с природой. В этом она близка по Пессе. Наше тело на 70% состоит из воды, поэтому мы чувствуем Луну, реагируем на ее циклы. Архетип Луны в троичной системе эволюции Дева-Мать-Старуха принимает на себя третью роль. Первую же выполняет Папесса, вторую — Императрица. Таким образом, Луна ведет нас к мудрости через осознанность, понимание себя, но узкими тропами, чтобы обхитрить разум, который не верит в чудеса и давно сплел сеть собственных убеждений, закрывшись от души, Неуловимый и прекрасный. Луна погружает нас туда, где нет сети разума, где он бессилен, но путь к своей душе лежит через темный коридор, пройти который можно лишь на ощупь, руководствуясь знаками и интуицией. Нам страшно в этом сумеречном пространстве. Разум ведет двойную игру, пытаясь что-то сказать, но привычные способы не работают, и он делает только хуже. Остановитесь. Почувствуйте себя, свою подлинную природу. Займитесь чем-то для души, в тишине. Просто наблюдайте. Этот период пройдет, он недолгий. Темный коридор всегда выводит к свету, если только не поддаться страху и не повернуть обратно на привычные рельсы разума. Преобразование и трансформация невозможны без психических фабул, нервозности, поляризации страхов, ревности, сужения границ и так далее. Мы можем выйти к восприятию Духа лишь темными тропами осознанного видения себя, своих мыслей, чувств и поступков, осознанного восприятия и проработки тех свойств и качеств, которые привели нас к неудовлетворенности и несвободе. В энергиях Луны важно научиться дрейфовать, то есть войти в поток и смириться, Осознавать, отпустить страх, тогда волна сама будет держать вас, расслабленных над темными водами чувств и эмоций, и вы, даже не погружаясь в них, увидите отражение, распознав которое, сможете развить ситуацию так, как велит сердце. Цвет. Белый, голубой, светло-желтый, любимые цвета Луны. Она тягуча, поточно, спокойно и властна. Ее сила огромна, притяжение всепоглощающее. Свет тих и мягок. Луна любит перламутр с отблесками и переливами. Голубой поддерживает в Луне стихию воды. И если ваша задача — разобраться в чувствах, обрести новую любовь, смело носите голубые наряды. Белый уравновешивает энергии, делает их чище, мягче, поэтому, если хотите осветлить свои темные стороны, выяснить что-то о себе, белый поможет вам. Луна также любит синие, фиолетовые, сиреневые, бирюзовые оттенки. Черный активизирует глубину Луны, ее таинственность, мрак и омут, иллюзии и мечтания. Используйте его для творческой активизации и самосовершенствования. А еще носите одежду с переливами, особенно в деталях или отделке, например, парчу или люрекс. Они будут заряжать вас энергией для успешного прохождения пограничных состояний и мистичностью. Форма. Луна очень женственна, и ее феминность зрелые и уверенные, Округлые формы, струящиеся силуэты, свободный крой — все это усиливает энергию Луны, делает ее мягче, нежнее, спокойнее. Выбирайте длинные юбки свободного кроя, одежду оверсайз, утонченные гибкие линии. Луна очень поточна. Ее усилят всевозможные оборки, валаны, мягкие складки — которые создают дополнительное движение. Выбирайте фасоны, близкие к классическим, боха, свободному городскому стилю. Выреза горловины округлые, лодочка, труба, водопад. Рукава расклешенные, либо облегающие, как у водолазки. Носите удлиненные юбки, свободные широкие брюки со складками облегающие приталенные модели платьев без деталей и карманов, либо, напротив, свободные модели оверсайз в стиле боха. А вот спортивный стиль слишком динамичен для людей этого архетипа. Луна обожает обувь на высоких каблуках, длинные нити, шарфы и палантины. Никаких курток, коротких пальто, пуховиков, только длинные пальто и шубы. Принты и рисунки. Луна любит неявные переходные сюжеты. Это могут быть абстракции, импрессионизм, волнистые линии, разомкнутые контуры, месяц и луна, ночное небо, космические мотивы. Чтобы создать ощущение неявности, войти в состояние пограничного восприятия реальности, луне подойдут мотивы из фэнтези, мифов, легенд и сказаний. Она выражает себя через винтаж, особенно стиль ваби-саби, в котором много переходов, потертостей, милых незавершенностей и плавных линий. Фактура. Бархатистость, потертости, мех, велюр, а также шелк, кружево и мягкая сетчатая ткань, шифон — любимые фактуры людей Луны. Эти материалы поточные, струятся и хорошо драпируются, становятся объемными и не просвечивают в обилии складок. Хороши во взаимосочетании. Зимой и осенью носите пальто из шерсти или кашемира, шубу из натурального или искусственного меха, а для лета подойдут вискоза, штапель, муслин, тонкий хлопок. Луна не любит дутые, стеганные и буклированные ткани. Из камней. Она поддерживается энергиями селенита и лунного камня. Носите кольца, ожерелья, серьги, подвесы, чтобы стать искренними с самими собой. Объективно оценивать свои возможности, желания и потребности, обрести уверенность, усилить интуицию, стать рассудительными и понять различия между мечтами, иллюзиями и реальностью. Икона стиля. Грета Гарбо родилась 18.09.1905. Луна, отшельник, дьявол. В ее жизни все три архетипа проявились очень ярко. Луна, загадочность, женственность, мистика. В 1950 году ее признали самой красивой женщиной планеты. Она имела однополые отношения, была разведчицей, спасала евреев, Ею восхищался Гитлер, а на пике ошеломляющей актерской славы она ушла в тень и вела уединенный образ жизни. Ее стиль был холодным, блестящим, северным и глубоким, как сама луна. Грета носила струящиеся платья, была блестательная и неподражаема в образе Маты Хари. Луна не греет, но ее свет может показать то, чего не увидеть при свете дня, а внутренний мир всегда богаче внешнего. Грета Гарбо знала об этом. 19. Солнце Во всей системе Таро солнце занимает поистине главную роль. Оно несет сильную, позитивную, яркую, активную и богатую энергию. Солнце — Звезда, которая дает свет и тепло всему сущему на земле. Без него жизнь прекратится за считанные часы. Многие люди справедливо поклоняются Солнцу, обожествляя его, творя молитвы и вознося благодарности этому небесному светилу. Солнце несет в себе ясность и понимание, то, что необходимо для достижения целей, наряду с уверенностью в себе. Это чисто янская энергия, следующая в эволюционном процессе за лунной женской энергией, выводящая нас из темных пограничных состояний в светлое ощущение реальности происходящего. Она сродни тому чувству, что мы испытываем, достигая определенной цели. Вот оно наконец-то свершилось. Это и облегчение, и удовлетворенность, и вдохновение, и счастье обретается духовное богатство после метаний, исканий, сомнений, иллюзий и маяты, мы встаем на путь успеха, славы, денег и творчества. Эта энергия чистая, доверчивая, словно ребенок. Это время праздника, веселья, любви, роскоши, раскрытия. Божественность в нас подобна солнцу. Она сияет внутри каждого, даря лучи творения, вдохновения, дружбы, воодушевленности и радости. Но все циклично, и солнце когда-то закроется тучами, а нынешний миг краток. Мы должны знать и всегда помнить, что пора расцветать, что незачем прятать свой свет, что успех, слава, деньги — все временное. Солнце во многом сродни магу. Число 19 трансформируется до 10 — 1 плюс 9, а потом в единицу — 1 плюс 0, Единицу, что означает волю, находчивость, лидерство, величественный дух. Солнце само по себе символ духовной природы. Душевных людей, праведных и добрых, мы всегда называем светлыми, а к самым любимым, к детям, обращаемся не иначе как солнышко. Буква Каббалы, соответствующая солнцу, называется Ков святость. На уровне солнца Человек реализует свою миссию. Он востребован, полон творческой активности, стремления идти вперед, радости от результатов и достижений. Способности и навыки применяются с успехом, воплощаются в жизнь амбиции и планы. Эго и дух находятся в гармонии, потребности обоих удовлетворены. Парадокс святости в том, что происходит отчуждение трансцендентной божественной жизненной силы материальной сферой, то есть, обретая богатство материальное, мы все меньше видим духовное в жизни. Любому жизненному проекту необходим социум. В нем мы получаем уроки и признание нашего мастерства. Солнце олицетворяет собой успех именно среди людей, а не существующий сам по себе. Солнце светит для всех без исключения. Оно не вешает ярлыков, не судит и не разделяет. В этой энергии у человека просыпается чувство любви ко всему миру, раскрывается душа, потребность служения добру, доверие себе, проводится четкая грань между правильным и неправильным, становится ясной теневая сторона личности, происходит принятие себя истинного. Любовь к жизни — один из главных аспектов Солнца, оно отождествляется с ее всепроникающей энергией. Возникает непредвзятое естественное отношение к жизни, восхищение ею как величайшим даром на Земле и как следствие проявления внимания, ласки, нежности, любви ко всему миру. Цвет. Солнце любит красный, оранжевый, Желтые цвета и их вариации. Это тона нижних чакр, что говорит нам о материальности и мощной материализации как таковой. Энергия Солнца трансформационна. Она воплощает в материальном мире то, что было создано на тонком плане. Солнце поддерживается всеми песочными оттенками. Одежда бежевых тонов всегда выглядит дорого, повышает статус своего обладателя. Солнышко хорошо дополняется белым и голубым, уравновешивая активные огненные энергии, прохладой, свободой и чистоты. Длинное красное платье или блузка песочного цвета в сочетании с красными брюками зажжет в вас солнечную уверенность, соединит в энергиях с императрицей. Только будьте с этим аккуратными. Выбирайте место и время, чтобы светиться в подобных нарядах. Императрица подвинет вас к башне, А это не всегда хорошая компания. Форма. Солнце в архетипах Таро это звезда, проявленная потоком Папессы. 17 плюс 2 равно 19. Поэтому формы, цвета, фактуры будут иметь черты обоих этих архетипов. Например, юбка Солнца клиньями поддержит в вас солнечную энергию. Солнце уравновешено, поэтому избегайте броских асимметричных форм, они слишком резки для него. А вот широкие брюки, передающие поточности свободу, будут активизировать в вас энергией женственности, но с ориентиром на успех, самореализацию, с янским оттенком. Солнце любит деловой стиль, это заложено в его трансформационных силах. Но это не скучные темные а яркие и броские модели с оригинальными деталями, широкими поясами, складками. Солнце несет праздник, радость, величие духа, поэтому выбирайте нарядные фасоны, отражающие вашу уверенность и непобедимость. Принты и рисунки. Изображение солнца, лучей, даже просто желтые круги Активизирует энергию главного светила нашей планеты. Растительность, животные, фигуры людей все это потребители солнечной энергии, поэтому их изображения ослабят активность архетипа Солнца. Так что, если вы наденете красное праздничное платье с юбкой Солнца, добавьте, например, белый, зеленый или голубой мех и увидите, как гармонично он охладит страстный наряд. Одно из значений буквы Ков означает обезьяна, и их изображения будут активизировать в вас солнечную жизненную энергию. Безусловно, это имеет глубокий смысл. Обезьяны живут в тропическом климате, питаются солнечными фруктами и наиболее близки человеку по сознанию и строению тела. Фактура Солнце любит роскоши дорогие ткани. Кашемир, шелк, шифон. Мех, парчу. Из украшений выбирайте золото или платину. А вот камни, которые поддерживают солнце, вовсе не драгоценны. Многоликая яшма, особенно песочная, поддержит вас в личностном развитии, придаст смелости и отваги, убережет от беспокойства, связанного с достижением целей. Соколиный и тигровый глаз зарядят оптимизмом, помогут в самореализации, укрепят в стремлении к новому придадут трезвости и объективности мышлению, Маховой Агат прольет света на причины трудностей и вдохновит на их преодоление. Икона стиля Мэг Райан родилась девятнадцатого одиннадцатого тысяча девятьсот шестьдесят первого в архетипах Солнце, Сила и Звезда. Это лохматое солнышко, романтичное и бесхитростно смотрящее на нас с экранов, с высоты Голливуда, но будто вчера мы вместе ходили в пиццерию, такой близкой и родной она кажется. Ее визитная карточка, прическа Шегги, лохматый косматый, это солнечные лучики, которые распадаются в разные стороны, создавая особое игривое настроение. Солнце несет в себе много мужских энергий. Возможно, поэтому Мэг иногда предпочитает вектор из чисто мужских образов — жакеты, шарфы темных оттенков, разбавленные элементами casual с трикотажем, джинсами, многослойностью и стилем гранж. Мэг часто снималась в романтических комедиях, но при этом ее героини всегда сильные и храбрые. Это действие аркана Сила. Солнечная энергия — это ее визитная карточка, несмотря на метаморфозы с лицом и любовь к черному. 20. Возрождение или пробуждение После прохождения темных глубин подсознания Луны и светлых энергий Солнца мы попадаем в архетип, тесно связанный с воскрешением Христа. Пасха в русской традиции — один из самых почитаемых праздников, который отмечают даже те, кто не соблюдает поста и не посещает церковь. Праздник приходится на раннюю весну, когда природа оживает. Она вовлекает нас в трансформационные процессы. Солнце светит ярче, тают льды, деревья одеваются в зеленую листву, а мы тянемся душой к преобразованиям. Архетип пробуждения, в колодах Таро он называется суд, Отсылает нас к пониманию себя как духовного существа, для которого перерождение составляет часть общего плана Вселенной. То, что плохо поддается объяснению, не укладывается в прочные рамки препарирующего интеллекта, представляет производную тонкого плана души и духа, соединенного с практикой осознанности, воплощается в энергиях этого архетипа. Душа рождается заново, открывается новым возможностям, радуется и делает первые шаги вперед. Подобно детям мы обновляемся, становимся чистыми, искренними. Это творчество по высшему зову. 3 плюс 17 в энергиях императрицы и звезды. Вера и истина в папессе 2 плюс 0. Это движение по своему пути после разрушения всего лишнего 4 плюс 16, а также выбор, сделанный в равновесии ума и сердца. 6 плюс 14. Каким бы образом мы ни пробудились, мы открываем для себя огромные возможности этой энергии. Все лишнее уходит в прошлое. Физическое тело пребывает в настоящем и гармонично выстраивается абсолютно новый внутренний мир. Это шанс начать с чистого листа. Возрождению соответствует буква каббалы «рейш» — начало. Это новые проекты, планы — Общение, взаимоотношения, любовь и даже смысл жизни. На этой энергии мы реализовываем свою миссию. Идем истинным путем, нас поддерживают высшие силы, мы ощущаем Божью милость, меняем систему ценностей на правильную. Это также энергия больших и маленьких перемен, новых смыслов, непривычный дизайн, восприятие вещей, внутренний зов, смена парадигмы, обновление через реализацию скрытых талантов, исполнение мечты. Это энергия тайных глубин и высот, которые можно постичь, распахивая сердце, обретая крылья и отправляясь в свободный полет. Это свои философия жизни и подход в ее реализации, зрелая система ценностей, контакт с интуицией и сверхсознанием. возрождение. Это шанс перейти на более высокий план своего существования, сформировать иной круг общения, освоить нестандартные сферы деятельности, выйти за пределы привычного и примерить абсолютно новый наряд. Практика «Трансформационная шкатулка». Трансформационная способность заложена в человека природой. Вдумайтесь, ведь, по сути, мы самые что ни на есть трансформационные станции. Используя воду, воздух, пищу, солнечный свет и так далее, наш организм каждое мгновение производит тепло, электричество и другие виды энергии. Всем этим процессом руководит мозг. И если он сумел, например, вырастить опухоль или запасти жир, то сам может и все исправить? Вопрос, как? Давно известный факт, и это подтверждают врачи, что большая часть наших недугов связана с определенными поведенческими особенностями. Это наблюдение лежит в основе такого направления психологии, как психосоматика. Сейчас доктора определенно говорят о том, что психологические настройки влияют на наше физическое состояние. Лучше всего любые трудности решаются в спокойствии или даже отрешенности. Зачастую мы слишком вовлекаемся в проблемы, переживая и обдумывая такие события, которые яйца выеденного не стоят. Однако до 90% наших подсознательных реакций и предметов внутреннего диалога составляют именно такие мысли и чувства. Все знают, как, поругавшись с кем-то, порой еще неделю можно кипятиться, прокручивая возможные варианты событий, ответов, аргументов и прочего. Я предлагаю абстрагироваться от любых проблем и войти в состояние, в котором не включается закон противодействия, ведь, постоянно думая о сложностях, вы раскачиваете маятники, направленные в сторону противодействия вашим усилиям. Для проведения практики нам понадобится шкатулка или коробка, например, из-под чая или конфет, листки бумаги для записей, ручка. Подумайте, что бы вы хотели трансформировать. Любая энергия не возникает из ниоткуда и не исчезает бесследно. Она просто меняет свое состояние. Поэтому, например, можно утверждать, что камни в почках или жир — это скопившаяся энергия. И если разложить камни и жир на первоэлементы, мы увидим участников таблицы Менделеева. Положите руки на коробку. Почувствуйте ее энергию. Когда-то она была лесом или частью горы, и это тоже путь трансформации. Шкатулка должна нравиться вам. Соединитесь с ней чувствами. Наделите ее смыслом трансформации. Теперь напишите на листочке бумаги то, что хотите преобразовать. Например, камни в почках или жир. Это могут быть и долговые обязательства, и психологический блок, в общем, все, что может быть трансформировано. Затем откройте шкатулку и положите в нее листочек с абсолютной уверенностью в том, что все случится так, как задумано. Поставьте шкатулку туда, где ее не придется лишний раз переставлять, подальше от чужих глаз, детей и домашних животных. Трансформация любит тишину. Время от времени мысленно возвращайтесь к коробке, чтобы зарядить ее вниманием и силой веры. Вы просто отдали какой-то процессу на преобразование, как ботинки в починку, и абсолютно уверены, что в определенный срок все будет готово. Я заметила, что такая практика уравновешивает, снимает напряженность, снижает тревожность, успокаивает навязчивые мысли. Делайте то, что в ваших силах. Возможно, придут нужные информации, знаки, используйте их, чтобы помочь себе. Материя инертна, поэтому реализация может занять немало времени. Не торопитесь и не раскачивайте маятники, не дергайте шкатулку. Укрепляйте спокойную веру в трансформационные способности вашего мозга, потому что именно там и решается эта задача. Постепенно к вам начнут приходить необходимые информации, идеи, люди, ситуации, которые подтолкнут вас в направлении решения проблемы. Можно даже не иметь дела с физической шкатулкой. Достаточно создать ее визуально, в разуме. Ведь вы верите в виртуальные игры, деньги. Почему бы не поверить в трансформационную шкатулку? Просто представьте ее в уме максимально подробно. Прочувствуйте, какая она. А теперь выберите любую проблему, которую хотите решить. Запишите на листе бумаги или стикере и положите внутрь. Закройте ее и мысленно уберите подальше. Вы можете убирать в нее сколько угодно проблем, чтобы не волноваться и не терзать себя тревожными мыслями. Если вдруг опять начнете переживать, вспомните, что положили эту проблему в волшебную шкатулку преобразований, и она работает. Какие проблемы можно модифицировать? Да что угодно. То, что трансформируется. Если в чем то есть энергия, это можно преобразовать. Например, усталость — это отсутствие энергии. Трансформировать такое не получится. А вот то, что представляет собой энергию, скажем, долг в виде кредита, из-за которого вы волнуетесь, вполне. Складывайте в шкатулку конфликтность, неврозы, тревожности, страхи. Ведь это то, куда вы направляете энергию, и часто эти состояния становятся навязчивыми, превращаются в фантомы, панические атаки и тому подобные расстройства психики. Цвет. Для возрождения белый цвет базовый, как и для мощного трансформационного архетипа смерть. Белый несет в себе все цвета радуги, поэтому он поддерживает энергии преобразований, очищения, перемен. Но в отличие от смерти, архетип возрождения выражает множество разных цветов. Например, для пробуждения хороши все пастельные оттенки, скажем, нежный лиловый, лавандовый, мятный. Используйте их различные сочетания, контрасты и вариации, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность. Например, больше голубых красок в соединении с белыми, чтобы подтолкнуть энергии к чувственности, интуиции попессы и Луны 2 плюс 18. Или соедините нежный сиреневый с красным, чтобы создать образ звезды, обладающей энергиями императрицы. Форма. Главное качество возрождения — гибкость поэтому плавные, изогнутые линии будут усиливать его энергию. В возрождении нет динамичности, страсти, социальности. Энергия этого архетипа похожа на весенний цветок, прорывающийся сквозь снежный покров к лучам восходящего солнца, на лесную опушку после летнего дождя, на улыбающегося во сне ребенка. Поэтому немного наивные детские силуэты поддержат энергию этого аркана. Например... Укороченная юбка-плиссе с велюровым пиджаком, напоминающим школьную форму, отложной белый воротничок на платье солнце в горошек, милое платье с фонариками, укороченные брюки и куртки, сарафаны. Этот архетип любит простые плавные линии, незамысловатые формы, женственные силуэты. Лучший стиль для пробуждения — минимализм. Принты и рисунки Детские, милые, нежные и добрые изображения растений и животных, сюжеты из мультфильмов, картины природы и орнаменты, а также мандалы — любимые принты для Возрождения. Этим людям нравятся цветы, листья, капли воды. Представители Возрождения любят винтаж, особенно шебби-шик, олицетворение еще одной новой жизни вещей. Этот подход воплощает в себе нежные и мудрые отношения, оригинальность и порой нестандартное использование, казалось бы, привычных вещей. Воплощайте винтажные мотивы в принтах футболок, потертых джинсах и вообще во всем, что производит ощущение наполненности временем, но в то же время свежо и сочетается с вашим возрастом и другими вещами гардероба. Фактура. Возрождение Это изысканные потертости, новые в сочетании со старым, пожившим и вобравшим в себя энергию времени. Во всем должна ощущаться преемственность, легкость, чувственность, обаяние и простота. Выбирайте любые ткани, которые соответствуют этим критериям, и не забывайте о минимализме. Пусть это будет простая основа в виде хлопкового платья, которое стильно дополняется винтажными фактурами бархата сумочки или жакета в тон. Винтажные украшения также поддерживают энергию архетипа возрождения. Тем не менее, не забывайте, что такой стиль может вызвать обратный эффект, поэтому не перегружайте образ деталями. Пусть это будет современное, простое и модное платье. Брючный костюм и лишь один аксессуар прошлых эпох, например, брошь или сумочка. Пробуждение не любит кожу и мех. Это слишком энергетически тяжелые материалы. Замените их современными искусственными тканями. Носите украшения из натуральных камней. Флюарит ведет своего владельца к духовному росту, самопознанию, позволяет достигнуть согласия разума, души и тела, развить творчество. Принит увеличивает жизненные силы. Усиливает любовь близких, дает ясность мышления, помогает понять себя. Парфир налаживает связь между внутренним миром и высшим сознанием, а также способствует духовному росту своего обладателя. Икона стиля Эми Адамс, оскороносная актриса, родилась 20.08.1974. В энергиях арканов — возрождение, справедливость и мир. С возрождением и миром у нее не было иных шансов, кроме как оказаться со звездой на Аллее Славы. Возрождение — это преображение духовного состояния человека, и своими ролями она подтверждает это. Создает новый мир внутри и снаружи, сильный, цепкий, интересный, такой, что мы не можем оторваться от нее в больших глазах, или готовы бежать на кухню, чтобы приготовить что-то особенное, как ее героиня из Джулии Джулия. Ее путь к большой славе напоминает о выворачивании многослойной одежды. Настолько он был трансформационным, замысловатым и непростым. Энергия же возрождения, напротив, ощущается как облегчение, будто все разрешилось и стало понятным. Возможно, поэтому Эми и в 30 лет еще играла малозаметные роли, несмотря на очевидные таланты упорства. В последнее время она предпочитает платья простого кроя с плавными линиями красивых чистых оттенков, безусловное исследование энергиям возрождения. Темная одежда — это скорее влияние справедливости, которая подключилась после 25-30 лет. А вот монохромный белый — То самое чистое рождение, которого так не хватало ей в начале жизненного пути, все чаще стал появляться в гардеробе актрисы на красной дорожке. Практика «Волшебная палочка». В нашей жизни есть такие события, воспоминания которых причиняют боль. И неважно, сколько прошло времени. Порой мы смотрим на них будто на картины в музее, Но стоит нам попасть в энергию, схожую с нашей раной, и картина оживает. Звуки, запахи, голоса поднимают волну чувств, которые, казалось бы, давно отшлифованы жизнью. И мы падаем в эмоциональную воронку, затянутые воспоминаниями, страданиями, сожалениями. В такие минуты мы плачем, вздыхаем. Но тонкое лезвие памяти выковыривает краску до основания, до холста — И мы видим другую картину оголенную, изуродованную. Так бывает проявлена душа. И эти раны остаются в нас навсегда, создавая шрамы, словно насечки, на которые потом новой краской лягут события, эпохи, целые вехи нашей жизни, и создадут слои сюжетов, за которыми сокрыта простая истина, одетая в мешковину холста. И душа примет это, потому что все еще смотрит дышит надеется на свободу ведь всегда остается другая потаенная сторона свободная от кем то написанных сюжетов все они зачастую просто программы установленные нам жизненными обстоятельствами людьми которых мы встречали на своем пути И есть механизм позволяющий трансформировать эти программы Развязать узлы комплексов и потаенных страстей, давно затянутых на нашей шее, да так, что порой трудно дышать. Но иногда мы просто забываем такие события, потому что нанесенные раны столь глубоки, что подсознание решает оградить нас от воспоминаний. И только долгие размышления над причинами своих выборов помогут разобраться, что не так в нашем внутреннем мире. Что ж, давайте представим себя волшебниками. Да, мы давно уже взрослые, но это еще не повод отказываться от сказки, ведь иногда так хочется, чтобы все разрешилось в один миг. Так что давайте помечтаем. Вы — волшебница. В руках у вас волшебная палочка. Вы одеты в красивый наряд, о котором давно мечтали. Может быть, это маленькое черное платье Шанель или пышные юбки и кружевное декольте Ральф Лорен или просто великолепный брючный костюм из шелка. Представьте себя в таком образе, чтобы вам было максимально комфортно. Вы нынешние в том же возрасте и весе, очень ухоженные, с красивой прической и макияжем, маникюром, одетые в красивую качественную одежду, и вы обладаете способностью изменить абсолютно все в вашей жизни. Но сначала окунемся в воспоминания. Мне было шестнадцать, ему семнадцать. И он был для меня просто звездой. Слово «энергия» для меня означало что-то из курса физики, и, конечно, я думала, что главное для того, чтобы понравиться ему, внешняя привлекательность. Далёкое Забайкалье, сыльный край, длинная холодная зима, и мне идти из школы мимо его дома, а он гуляет с собакой. А одета я была в скромное пальто и ненавистную шапку из андатры. Шапка была старая, мех уже потерся, мужская формовка. А я-то сама красивая, но без шапки в мороз минус тридцать не прийти домой. Вот тогда мне хотелось повеситься или застрелиться, или все сразу и одновременно. Я мечтала сменить зиму на весну, чтобы стало тепло и можно было бы снять шапку. И я очень хотела к нему подойти, поговорить но шапка все портила, и я просто прошла мимо, домой, быстро, чтобы он не видел меня в этом ужасном головном уборе, чтобы лелеять чувство любви таким, каким я его себе представляла, чтобы я была в идеальном платье и с прической. Так родились огромное количество иллюзий и привычка уходить в вымышленный мир, чтобы убежать от той реальности, которая меня не устраивала, а еще стремление к перфекционизму, Потребность делать все идеально. Прошло много лет, прежде чем я научилась использовать обе эти способности для достижения целей и разрешения внутренних конфликтов. Именно об этом я и хочу рассказать вам сейчас. Но давайте вернемся в тот момент, где я — юная девушка, а сейчас — прекрасная фея, которая может помочь себе, той, которая получала уроки различия ценностей, Бесценные уроки самой жизни. Я там, у школы, стою с волшебной палочкой, но пока она спрятана в сумочке от Диор. Я, 16-летняя и нынешняя, встречаемся взглядами и понимаем, что у нас одна душа на двоих, что мы близки, как никто другой в этом мире. Без лишних слов мы идем в школу, где уже никого нет. Заходим в класс. Садимся поговорить за одну парту. «Я знаю, что тебя тревожит. Я могу помочь тебе», — говорю я нынешнее. «Как?» — смотрит на меня юная девушка карими глазами, на которые уже навернулись слезы, и снимает шапку из андатры. Она кладет ее на ученический стол и пристально смотрит. Слезы скатываются по щекам. В этом ее жесте много всего. Стыд, злость жалость и огромная надежда. И я знаю, каково тебе сейчас. Ты любишь его. И очень хочешь сблизиться, а стыд не пускает, потому что ты хочешь быть уверенной, но уверенности нет. Потому что ты не нравишься себе в том, во что одета, и тебе кажется, что он отвергнет тебя только потому, что у тебя нет нормальной шапки. А помнишь, как твою шапку пинали в школе, ребята? Ты, кажется, училась в пятом классе? «Да, помню. С тех пор я ненавижу их. Мужчины любят красивых и стильных, но на это нужны деньги, а у меня их нет. Сегодня я помогу тебе, и мы обретем силу вместе. Я нынешняя достаю из сумочки волшебную палочку. Она светится огнями, переливается всеми цветами радуги. Прикасаюсь ею к шапке, и та превращается в белого пушистого котенка. Потом я притрагиваюсь палочкой к пальто, и оно становится красивой серой шубкой с объемным капюшоном, как я люблю, прямого кроя с разрезами по бокам. Портфель обращается в чудесную сумочку от Гуччи, а мои зимние сапоги с отрывающейся подошвой в чудесные ботинки Майкл Корс. Школьный костюм, одолженный когда-то у подруги моей сестры, да так и прижившийся у меня, превратился в чудесные джинсы и водолазку из кашемира Кельвин Клейн. Я делаю еще один взмах волшебной палочкой, и локоны приобретают форму модной прически, появляется нежный румянец, а вместе с тем и улыбка на моем лице. Ты чудесно выглядишь. Я юная. Встаю и подхожу к доске, смотно отражаясь в ее зеркальном блеске. Провожу рукой по шубе, обнимаю свою сумочку, разглядываю джинсы. Неужели я такая? Тут я замечаю маленького котенка, который жмется, ему явно холодно и одиноко. Я беру его к себе, прижимаю к груди, укутываю в шубке. Он пригрелся, заурчал и заснул. «Теперь ты можешь отправиться на свидание?» «Нет, не могу», — отвечает мне юная дива. «Мне нужно отнести котенка домой, накормить и позаботиться о нем. «Но ты же боялась подойти к тому парню, потому что была некрасиво одета, а теперь ты прекрасна, и он согласится пообщаться с тобой». «Именно! Знаешь, а ведь шапка — это вовсе ни при чем. «Я, взрослая, встаю». Обнимаю себя юную, такую красивую в новых нарядах, нежную, с белым пушистым котенком на груди. Будь уверена в себе, милая. А теперь мне пора. Я люблю тебя такую, как есть. И я люблю тебя. У вас может быть свой сценарий. Трансформируйте все, что вас тревожит, создавая новые варианты развития событий, меняя свои ощущения. Прошлое не является чем-то фиксированным, оно пластично и может меняться в зависимости от нашего восприятия. Реальными для нас воспоминания делают не сами события, а именно наши к ним отношения. Мы меняем восприятие, и меняется само прошлое. Вооружитесь своими знаниями, опытом, навыками и умениями, как волшебной палочкой. И отправляйтесь в путешествие во времени. Вас ждут поистине великие открытия. Измените свое восприятие прошлого, и изменится ваше будущее. Выслеживайте, просматривайте негативные ощущения, анализируйте причины их появления. И если вы видите привычку жалеть себя, признаки неуверенности, обиды, страхи, ищите их в своем прошлом. Все они, как правило, идут из детства или юного возраста. Применяя мои авторские практики, вы сможете изменить свои реакции, увеличить личную силу, а значит, меньше уставать, станете более успешными, здоровыми и молодыми. 21. Мир. Архетип мир. Приходит в нашу жизнь, когда мы широко распахиваем сердце навстречу ему. Уже нет страхов, и мы осознали, что все складывается из временных приобретений и безвременных утрат, что остается лишь танец, гармония внутреннего и внешнего, когда энергия превращается в движение, а окружающее пространство — в сцену. Искренность и смелость быть самим собой встречаются с созидательной силой мира, Открывается мудрость и любовь. Душа идет к Богу. Это энергия управления четырьмя стихиями в своей жизни. Связь с ангелами. Аспект творческого раскрытия. В обыденной жизни это может означать мировую славу, успех. А может, уединение на берегу моря. У каждого человека свой путь к миру и отношения с ним. Все в человеке достигает высшего проявления. Ум сердце, талант, красота, сексуальность, материальное благо, душа и божественность. Это покой, который зиждется на знаниях. Достигнута цель земного пути, внутренний рай, изобилие. Итак, 21 — это 3, помноженное на 7, число удачи, здоровья, согласия, божественного проявления — Высочайшее развитие человека, его способности и талантов. После мира душа переходит к нулю и пробуждается. Человек открывает ясность, гармонию, спокойствие, любовь, доброту, сострадание, честность, понимание и счастье просто жить. Миру соответствует буква каббалы Тау, ключ жизни. «Вселенная творит себя через человека». В этом зашифровано послание для нас, знак. Энергия архетипа «Мир» дает нам возможность перейти на новые вибрации, соединиться в итоге с высшими аспектами души. Это также и осознание своей индивидуальности, нерушимости «я», познание и понимание себя как уникального существа, которое никогда и ничем нельзя заменить — что проявляется в ощущении абсолютной неуязвимости, неразрушимости, непререкаемости и целостности человека. Цвет. Цвета мира — белый, черный и серый, ибо в них заключены все краски бытия. Если вы хотите раскрываться, идти в ногу со временем, быть успешными, сочетайте белый со всеми остальными цветами — синим, красным, голубым, розовым, фиолетовым. Если же ваша цель — уединение, оденьтесь в серые тона, и вы станете невидимыми, непроскими. То, что надо для погружения в себя, чтобы, подобно шуту, путешествовать по миру. Черный в сочетании с любым ярким цветом — то, что нужно для ощущения целостности, индивидуальности, неуязвимости. Яркие акценты сиреневого, зеленого, алого или красного с черным создадут парящие над проблемами настроение, помогут почувствовать кайф от себя самого. Форма. Мир многогранен, многослоен, все время находится в движении и в развитии. Поэтому, чтобы активизировать энергию этого архетипа, выбирайте многослойную одежду, например, как у мага, единица — но и плавную, струящуюся, как у папессы, двойка. Многослойность, обилие украшений, широкополые шляпы, широкие юбки в пол, роскошные кардиганы, романтичные образы — все это богемный шик, который корнями уходит в свободную кочевую жизнь цыган. Обозы, лошади, множество детей, жизнь сегодняшним днем, что Бог послал, танцы, песни, колоритные женщины — Внутри сообщества цыган существуют непростые порядки и действуют свои законы, но внешняя сторона это путь дурака по миру. Этот слой, словно сливки, можно снять для своих замыслов и превратить в чудесные стилистические подходы. В частности, стиль кэжуал во многом сочетается с бохо, что поддерживает энергию архетипа мир. Выбирайте то, что нравится, например, спортивный или городской стиль эко или этно, главное, чтобы вы ощущали свободу и уверенность. Принты и рисунки. Мир имеет два базовых значения отсутствие конфликтов и пространство. Изображения земного шара, планет, текстов будут активизировать расширение путешествия и просвещение. Рисунки птиц особенно голубей, журавлей, калибри, раскроют энергии добра, миролюбия, миротворчества, согласия и дружбы. Людям архетипа мир понравятся растительные, цветочные принты, а также геометрия, как символ разнообразия и неизведанности заключенных в знании. Однотонные ткани подведут человека мира к самопознанию, созерцанию, осознанности, преодолению границ. Фактура. Мир очень легкий по своей энергии. Хлопок, лен, шелк, шерсть, вискоза. Легкие струящиеся ткани, которые приумножают ощущение свободы, индивидуальных, творческих отношений со всем, что нас окружает. Люди мира любят то, что не создает жестких границ между ними и всем остальным, чтобы оставаться как бы вовлеченными во все процессы, замечая все вокруг. Поэтому откажитесь от плотных, объемных материалов, которые поместят вас в упаковку, скрыв от энергии мира. Не случайно люди, достигшие в своем духовном развитии этого уровня, отправляются жить на берег моря, чтобы быть в уединении, в гармонии с природой, там, где можно не бояться перейти грань, столь важную в социуме. Среди людей мы прячемся, окружая себя коконом политкорректности, воспитанности, нравственности, морали, этики. На уровне мира все это становится лишним. Остается лишь одно ⁇ быть собой. Но в этом состоянии и в голову не придет нарушать чьи-то границы. И ты настолько расширишься, что никто не сможет приблизиться настолько, чтобы хоть намеком нарушить твою тишину. Икона стиля. Ким Кардашьян родилась 21.10.1980. Ее архетипы ⁇ Мир, Колесо Фортуны и Луна. Ничего не боятся, не стесняться быть на виду в социуме. И вот она удача, только тени за хвост, и неважно, чей он, Пэрис Хилтон, успешного адвоката или даже собственный. Ким красиво, умна и удачлива а ее природный черный в сочетании с яркими красками жизни воплотился в ошеломляющий успех. Она дерзкая, страстная, открытая и целеустремленная, и цыганский шик всегда нарочит и подчеркивает ее уверенность в себе. Энергия мира такова, что правильно использованные ресурсы будут открывать тебе все дороги. Браво, Ким, отличный пример того, как можно сделать себя и заработать на этом миллионы долларов. Ким дружит с Викторией Бекхэм отнюдь не случайно. 22 или 0. Шут. Архетип шута связан с беззаботным детством, наивностью, бесконечным доверием Вселенной, когда все мы не боялись совершать ошибки, бесстрашно шли навстречу судьбе и обнимали ветер свободы. Шут идет, куда глаза глядят. Его не трогают социальные шаблоны, не интересует чужое мнение. Все это ярлыки, которые он давно сорвал с себя и доверился жизни такой, какая она есть. Это энергия обнаженной души, странствий, открытости, легкости и бесшабашности. Он прост, отважен и даже глуп, идет навстречу мечте, спонтанен, но просветлен. Он доверяет своей душе, интуиции, Им невозможно управлять, потому что у Шута нет страхов, авторитетов, идолов и кумиров. Он честен с собой и миром, не вхож в коллектив. А за плечами у него только маленький узелок с семенами, социальная роль, эмоции, мысли и вознаграждение, до да пара крыльев. Но посадит ли он эти семена, кто знает. Шут никому не подчиняется и может достигнуть любых вершин. А значит, снова родится маг? и время побежит по кругу. Число 22 — это 7, умноженное на 3 плюс 1, это трехмерная удача плюс начало. Ноль — вибрация всех потенциалов, неопределенность, но в то же время ясность, смелость, сила и новизна, обнуление. Это энергия порывов, развития, взрыв, сдвиг, выход за пределы себя, искренность до обнаженности, вызов. «Свобода от правил, пробужденная душа». Буква «каббалы», «шин» означает «чужая страна» или «потусторонность», «инакомыслие», поиск нового во имя лучшего развития человечества. «Шут» знаменует собой создание новых миров, от идеи до реализации, удачу на протяжении всего пути и суперприз в конце. «Шут» умеет относиться к жизни как к празднику — Жить импульсивно, но при этом успешно. Он ценит внутреннюю свободу, которая всегда оборачивается свободой внешней и возможностями, обладает искрометным чувством юмора, оптимизмом и верой в силу своего намерения. Наш мозг так устроен, что верить и знать одновременно мы не можем. Это словно две двери, и сразу в обе не войти. Если мы знаем... Рождаются убеждения, часто перерастающие в программы, которые потом контролируют нашу жизнь. А вера — это знание без опоры на факты и доказательства, чувство порядка среди хаоса, духовное качество, опирающееся на само естество жизни, которое нельзя ни увидеть, ни пощупать, подобно воздуху. Шут пребывает в творческом потоке, его энергия спонтанна, чиста, независима и абсолютно уникальна. Он всегда в поисках приключений, готов к путешествиям, стремителен, активен, динамичен, бодр и свеж, открыт жизни, увлечен, экстравагантен. Шут очень энергичен, он всегда на своем месте, где бы ни был, легкомыслен, расточителен, но обладает той глубиной и мудростью, которая приходит к людям лишь на склоне лет. Он живет настоящим непосредственный, склонный уходить от жизненных проблем и стремящийся к жизни без ограничений. Шут обладает высоким самомнением и часто может не замечать того, что действительно важно. Это энергия бесстрашия, беспечности, веселья, наслаждения жизнью и авантюризма. Теперь я шут, но роль шута, поверь, не так уж и проста. У моих ног теперь версаль, а кто-то скажет просто «враль», Им не понять, как у теней я отнял суть души моей, как жил я в тлеющем аду у всех грехов на поводу. Я шут и враль, и баламут, но я свободен впредь от пут. А что у тех, кто осуждает, кто больше всех чего-то знает? Они забыли, что душа сама собою хороша. Упаковав ее в обертки, бриллианты, шубы и колготки, закрыли свет игрой теней под властью тысячи ночей. Сорвать все маски, скинуть шоры, способны все, правители и воры. Я шут, и шелуха теней шуршит за поступью моей. Цвет. Цвет шута серый. Он научился видеть все краски жизни и знает, что на самом деле все всегда выглядит серым. Он смотрит на мир с чувством восхищения и искренностью. Все цвета для него единое целое, весь мир для него одно настоящее, а жизнь — поток, в котором всегда есть место веселью. Серый делает его стойким, реалистичным, спокойным и глубоким, укрепляет его связь с миром и баланс. Шута также поддерживает синий — цвет шестой чакры, который отвечает за интуицию и порядок, взаимосвязь различных компонентов, целостность принятия. Сиреневый или белый — это цвет седьмой чакры, сила воплощения идей, духовности, ясности, выход на поток. Сиреневый вдохновляет шута на новые приключения и открытия. Эти люди также любят сочетать все цвета радуги. Например, это может быть блузка или рубашка в клетку различных ярких цветов, красные, желтые, зеленые, белые, синие, голубые, оранжевые, квадратики или ромбы. Форма. Одежда шута всегда выглядит дорого, хотя обычно куплена в секонд-хенде или с рук на рынке, кем-то подарена. Человеку этого архетипа не придет в голову зайти в дорогой бутик, но он купит вещь дорогую и подходящую. Он любит винтаж, поношенность, что как раз есть в стиле боха. Обожает рваные джинсы, растянутые свитера и оверсайз. Его одежда простая, но не дешёвая и небрежная. В этой расслабленности видна свобода, индивидуальность. Шут не одевается с иголочки. Он выбирает только то, что хочет, что ему по сердцу. А это может быть рубашка его деда времен войны в сочетании с рваными джинсами или платье мамы из крепа с меховым жилетом. Одежде Шута свойственны неровные рваные края юбок и брюк, косой крой застежек и запахов. Людям шута подходит и спортивный стиль, особенно вещи без надписей и брендовых меток. Простые и уютные изделия, слегка растянутые, с косыми накладными карманами, низким шаговым швом. Из обуви — кроссовки, бутсы, кеды. Никаких каблуков и классики. Главное — удобство. Иногда это просто резиновые сапоги. Линии кроя часто асимметричны, угловаты, необычны. Шут любит карманы, большие и заметные, отороченные красными тканями, с клапанами и застежками, в которых может поместиться вся жизнь. Принты и рисунки. Шут любит смешные и даже детские аксессуары, наклейки и принты. Это могут быть мультяшные герои типа Микки Мауса или Винни-Пуха, забавные животные и даже персонажи ужастиков. Шут — весельчак. Ему нравится принтованная обувь, Яркие шнурки и завязки, многоцветные аксессуары. Он предпочитает яркое сочетание принтов и однотон. Например, черные джинсы с ярко-малиновой рубашкой со симметричной застежкой и черно-белой шахматкой на спине, поверх которой изображен мультяшный герой. Не используйте растительные мотивы и орнаменты, они не поддерживают шута. А вот геометрия особенно асимметричная. К примеру, принт в виде кубика Рубика с выпавшим элементом или пересечение нескольких геометрических фигур в хаотичном порядке делает его заметным и оригинальным. Фактура Шут любит легкие ткани, например, хлопок, трикотаж, лен, шелк. Он может одеться в прозрачные и сетчатые ткани, поскольку открытый и откровенен. Его любимые материалы — сжатые, мятые, наподобие льна или хлопка, словно он смял их в самолете или когда собирался в дорогу. Все мягкое, удобное, будто два часа назад вынуто из чемодана. Шуту нравятся рюкзаки и поясные сумки, кросс-боди. Вы не увидите представителей этого архетипа с сумкой-тоут или большим мешком. Зимой и осенью носите пуховики, эко-шубы, куртки-парки, свободные из мягких тканей. Шуту очень нравятся потертости и блеклость, винтажность. Это поддерживает в нем чувство времени, жизнестойкость и уверенность в себе. Икона стиля. Скарлетт Йоханссон родилась 22.11.1984, и ее шут продолжается в силе, переходя снова в шута. «22.11.22» код силы, особенной ауры чистоты детства, двойной экспрессии и непосредственности. Скарлетт любят именно за это, за совершенно особенную, чуткую и неиспорченную энергетику, несмотря на то, что она в 2018 и 2019 годах возглавляла список самых высокооплачиваемых актрис мира. Скарлетт часто поддерживает энергии своего шута серым, даже ее платья от великих кутюрье, в которых она шествовала по красной ковровой дорожке, были этого цвета, казалось бы, столь не модного, но на ней он смотрится идеально в серебристых, мягких, молочных или близких к черному оттенках. Она женственная и сексуальна, но по-детски открыта и трогательна. Это впечатление усиливают асимметричные декальты ее платьев в обычной жизни. Стиль ее любимой одежды — спортивный и casual, как правило, все тех же серых оттенков. В сером шут чувствует себя защищенным, именно в нем он реализовывается лучше всего. Ближе к 50 годам Скарлетт вступит во второго шута, и тогда энергия перевернется. Какой Скарлетт мы увидим? Пусть ей поможет сила, которая способна уравновесить любого загнанного в тупик весельчака, обескураженного собственной свободой. Практика «Распознай свой образ». Придумайте для себя новые цвета. Попробуйте создать их на палитре. Будьте творческими, включите наблюдательность. Например, цвет синей вечности, холодного туманного утра сливовой мягкости, малиновой неизбежности. Попробуйте соединить свои личные качества с цветами. Для этого сделайте из обычного листа бумаги 30 карточек одинакового размера. На первых 15 напишите цвета, на вторых 15 черты характера, свойственные вам или те, которые вы хотели бы в себе выработать. Теперь перемешайте на столе карточки рубашками вверх Отдельно первые пятнадцать и вторые пятнадцать. Разложите их в хаотичном порядке. Вытаскивайте по одной, соединяя цвет и качество вашей личности. Например, коричневый плюс сила. Пофантазируйте. Цвет силы познания, ореховый трон, шоколадного совершенства, глиняного перевоплощения и так далее. Так вы лучше узнаете себя, прочувствуете свою структуру. Поймете собственные предпочтения. Карточек может быть больше или меньше. К чертам характера могут добавиться вкусовые предпочтения, ваши мечты или желания. Стоит добавить фактуры. Мягкие, бархатистые, гладкие. Мех, кожа, шелк, мешковина и другое. Можно добавить геометрические фигуры. Круг, треугольник, линия, точка, ромб. По желанию, сложные формы. Такие как клякса, звезда. Силуэт человека или животного Темы рисунков — цветы, геометрия, абстракция, листья, фрукты, лица и так далее Фантазируйте, и вы обязательно нащупаете именно ваши цвет, форму и фактуру Они будут отражать особенности вашего характера, вкус, тайные мечтания и гипотезы А значит, могут стать оберегами, вдохновением, страстью, проявлением духа Возможно, вы найдете несколько оттенков, формы и фактур, в которые вложите свои смыслы и научитесь сочетать их самым необычным образом. Эта практика понадобится вам при разборе своих архетипов. Учитывайте рекомендации по цветам, формам, фактурам и тематике принтов, описанные в стилевых характеристиках ваших арканов. Возможно, при прочтении вам понравится описание стиля в архетипах Таро, которые не являются вашими по дате рождения, или вы почувствуете отчуждение, неприятие тех цветов, форм и фактур, которые относятся к вашему аркану. Не отчаивайтесь, всегда можно найти решение вопроса. Может быть, вы находитесь на таком этапе жизни, который требует раскрытия именно тех энергий, которые в настоящий момент являются приоритетными. Например, вам 35 лет, вы родились в январе, и по своим энергиям проживаете мага, но родили ребенка и занимаетесь его воспитанием, и все ваше внимание, время и силы отданы малышу. Энергии, в которые вы погружены, соответствуют архетипу императрицы. Именно поэтому вы можете неуютно чувствовать себя в костюмах, которые еще год назад носили на работу и в которых с гордостью щеголяли на вечеринках с друзьями. Вероятно, вам захочется добавить ярких красок и округлых форм. Изучайте себя. Почувствуйте свою природу в связи с тем, как живете, чем занимаетесь и в каких условиях находитесь в настоящий момент. И тогда вы с легкостью соедините своего природного мага с императрицей по части творчества, рождения и взращивания. Наблюдайте за природой, которая не терпит чистых цветов, форм и фактур. Так, река местами быстрая, местами тихая, а где-то возникает заводь со стоячей водой и кувшинками, где-то она может быть илистой или каменистой, с гладкой поверхностью, а местами напротив бурлит порогами. В любом дереве смешаны формы и фактуры, листья гладкие, хрупкие, зеленые, ствол коричневый, шероховатый, прочный и так далее. Учитесь у природы, которая мастерски совмещает энергии, восхищая нас невероятной красотой и неповторимостью каждой детали. И я рекомендую вам перед выполнением практики ознакомиться с описанием всех архетипов. Если вам понравилась эта книга, советуем вам приобрести книгу Тес Уайтхерст Магическая модница. Одевайтесь для такой жизни, какую вы хотите.